Мад Барлоу. Новый взгляд на числа. Прикладная нумерология, йога и медитация. Посвящается Гарри и Эджу. Это трудно, но так оно и есть на самом деле. Ваша главная проблема потребность изменить свою программу, действующую по умолчанию. С самого начала вы были запрограммированы. Вы доверяли только тому, что знаете, и отвергали магию. Заблудившийся в пределах идентичности, лишённый свободы, ваш дух жаждет найти способ выйти и стать свободным. Подождите. Медленнее. Медленнее. Стойте. Осознайте, что есть другой способ существования. С благодарностью принимайте все, что встречается на вашем пути. Отбросьте оковы правильного и неправильного. Преодолейте барьеры разума и погрузитесь в вечный вселенский поток. Станьте учеником неизбежного, а не его жертвой. Введение. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Числа везде, всюду. Они связаны со всем. Сколько раз вы сегодня складывали, вычитали, набирали номер, печатали, писали? слышали или думали об одном из этих чисел. Они всегда под рукой, направляющие, указывающие и фиксирующие все, что мы делаем во времени и пространстве. И все же в этих простых знаках есть нечто большее. Несмотря на то, что они неосязаемы и абстрактны, мы знаем их очень хорошо. И это смешение познанного и непознанного алхимия, способная увести нас за границы того, что мы видим и воспринимаем на материальном уровне. Хотя мы и преподносим себя внешнему миру, наши мысли и чувства зачастую спрятаны в совершенно иной внутренней реальности. Поэтому жизнь может быть весьма запутанной, а поскольку опыт в этом плане у всех одинаковый, нет ничего удивительного в том, что между нами регулярно происходит столкновение, и в результате мы чувствуем себя потерянными, непонятыми и уязвленными. Знакомые, надежные, безграничные и загадочные числа способны провести вас сквозь туман и помочь обрести во всем этом смысл. Как числа могут помочь? Каждое число несет нам свой дар. Благодаря индивидуальным характеристикам и языку, они передают простые, но очень значимые сообщения, которые в состоянии преобразить вашу жизнь, если вы окажетесь готовы их услышать. Возьмем для примера число 2. Двойка может означать нечто очевидное, например, количество колёс у велосипеда. Однако это и способ описать нечто столь непредсказуемое, как эмоции. Представьте себе двух людей, между которыми есть взаимоотношения. Как бы ни были близки эти двое, они всегда остаются разными и отделенными друг от друга. Число 2 символизирует пустоту, существующую между ними. И душевный порыв, направленный от одной стороны к другой. Иногда эта связь заряжена страстью, иногда она бывает горестной или даже разрушительной. Подобные эмоции неизбежно возникают и циркулируют внутри разделения, и все они выражаются языком числа два. Это энергия, в которой мы живем и взаимодействуем со всеми и всем. Это так называемая дуальность, известное противостояние сторон включающая и борьбу противоположностей внутри нашего собственного существа. Гармония находится в точке встречи двух сторон, а жизнь есть поиск этого драгоценного равновесия внутри себя или с другими людьми. Идею можно уловить без особого труда, но реальность жизни в такой осознанности кажется невероятно сложной. Мы боремся против большинства явлений, которые для нас непривычны, утомительный или труднопереносимый. Хотя и не в состоянии контролировать поток жизни. Это очень напряженная и в конечном счете тщетная борьба. Вам нужно каким-то образом найти способ принять и испытать то, что предлагает жизнь, поскольку неизбежное можно лишь отдалить, но нельзя отменить. Послание числа 2 заключается в том, чтобы посмотреть в лицо своим проблемам, разобраться с ними и даже принять их. Они являются зеркалом вашего собственного внутреннего конфликта и вратами, ведущими к вашему освобождению. Вы сможете посмотреть на проблемы как на источник исцеления, а не на юдоль страдания, как только осознаете, что они привлекают ваше внимание к тому, что следует изменить. Все можно перевести в числа, и все числа несут свои живые послания. Знакомство с числами. Есть множество способов познакомиться с магией чисел. Например, математика, психология и химия. А на уровне более близком к мистике нумерология и божественные пропорции священной геометрии. Многие древние цивилизации жили с верой в то, что Вселенную управляет математическая формула и порядок творения можно постичь только с помощью чисел. Поэтому последние воспринимались как определение самой жизни. В этой книге числа увлекут вас в путешествие при помощи простого уравнения, помогающего вернуться к основам жизни, к природным законам, по которым мы все существуем. Большинство из нас обладает врожденным ощущением простого обмена на основополагающем уровне: что посеешь, то и пожнешь. Это не закон, установленный человеком, а кармический обмен, охватывающий всю вселенную. Это глубоко укоренённое чувство базовой справедливости подразумевает существование космического порядка, направляемого высшим разумом или существом. Вооружившись несколькими правилами, отвечающими указаниям чисел, вы получите возможность выявлять и изменять формулы разума, не настроенные на этот природный порядок. Эти формулы сформированы суждениями о правильном и неправильном, продиктованными человеческими законами. Они могут давать иллюзию безопасности, но сдерживают ваш врожденный экстраординарный потенциал, позволяющий встретиться с тем, что лежит за пределами умного, но ограниченного интеллекта. Упражнения, помогающие подготовить путь. Йога важная и самая любимая часть моей жизни, поэтому я включила в текст несколько дыхательных техник, упражнений и медитаций из этой древней практики. Они помогают сохранять спокойствие и восприимчивость, когда вы охвачены страхом или в момент осознания, когда вы останавливаетесь и у вас буквально перехватывает дыхание. Если вы не имеете соответствующей подготовки, то в эту долю секунды можете просто окоченеть и потерять возможность расти и продвигаться по жизненному пути. Нелегко. Абстрактное нелегко сформулировать. Эта книга попытка найти нужные слова, и как бы вы их ни восприняли, я надеюсь, что у вас по меньшей мере возникнет ощущение величия и силы чисел. Несмотря на изменения, которые неизбежно вносит жизнь, они никогда не теряют ниточки, ведущие к простому, но абсолютному ее элементу. Крепкие и сильные, но в целом гибкие, они остаются неизменными и правдивыми, и для людей было бы неплохо попытаться следовать их примеру. Часть первая. Закладываем фундамент. Глава первая. Барьеры разума. Числа вне ограничений. Разум может доходить лишь до определенных границ. Числа очень просты и в то же время невероятно сложны. Наше существование характеризуется парадоксальностью. Наш мир это мир противоположностей где нам известно, что мы полны жизни только потому, что испытали пустоту. И когда мы идем туда, то нас нет здесь. Две противоборствующие стороны должны встретиться в некой точке пересечения, и в такой момент это парадоксальным образом становится тем. Если вы все время пытаетесь заниматься всем сразу, ваш мозг перегружается и зависает. Разум может доходить лишь до определенных границ. Ему нужна форма, очертания, физические или ментальные, чтобы выразить и понять среду и мыслительный процесс. Числа способны обеспечивать эту структуру, хотя сами они не имеют тела или массы, не считая той линейной формы, которая их обозначает. Каждая из них представляет счет или измерение, и именно это придает форму тому колоссальному пространству, в котором мы живем. Они являются осязаемым выражением абстрактного, из которого все и разворачивается, матрицей, связывающей все со всем. Всё, включая молекулы, минералы, элементы и газы, имеет свои числа. Например, O2 это кислород. Соответственно, ученые могут добавить к нему другой элемент, другую цифру и построить необыкновенную, сложную и информативную формулу. В отличие от цветов Числа сохраняют свою четкость и чистоту, когда их комбинируют. Поэтому их можно умножать, делить, складывать и вычитать. По этой причине мы не можем просто приписать определенному числу то или иное значение. Мы должны слушать числа, открывая язык их разнообразных свойств. Откройте то, что лежит за гранью. Если вы хотите услышать то, что находится за пределами вашего понимания, Вам первым делом необходимо научиться успокаивать свой разум и замедлять течение мыслей. В результате ваше сердце сможет открыться и стать более восприимчивым к магии, стремящейся в вас проникнуть. Вы начнете видеть невидимое и научитесь с благодарностью принимать то, от чего так упорно пытаетесь убежать. Ваш мозг использовался для упаковки всего воспринимаемого в логические ячейки. И поначалу он будет сопротивляться любой попытке действовать иначе. Но если вы сможете слушать числа, не манипулируя ими для оправдания своих недостатков, они будут направлять вас преданно и правдиво. Прежде всего, спросите себя: хотите ли вы начать это путешествие и готовы ли вы измениться? Если для вас важнее деньги, статус, положение в обществе, оставайтесь там, где вы есть. Возможно, всем этим вы, человек целеустремленный и решительный, уже обладаете. Но если ваш дух жаждет полета, если вы хотите пребывать в мире с самим собой, будьте готовы к встрече с числами. В этой книге дается модель, которая приведет вас к тому, что внутри вас уже есть. В конце пути вы погрузитесь в неведомое. Когда это случится, воспринимайте изменения, которые произойдут вас осознанно. Не думайте о них со страхом и ужасом. Глава вторая. Лестница пробуждения. Врожденное стремление. Естественная потребность. В отличие от разума, который в качестве первоисточника опирается на знания, числа ориентированы на естественный закон, пронизывающий вселенную. Они подобны матрице, которая охватывает абстрактное за пределами познаваемого и способны помочь вам пережить трудные времена. Например, вы можете страстно желать, чтобы кто-то пришел в вашу жизнь, заполнив собой пустоту. Но если вы прислушаетесь к числам, то осознаете, что ваше стремление, выражение числа два, и удовлетворить его можете только вы сами. Ваша потребность произрастает из врожденной предпосылки. При рождении ваша душа отделилась от Творца, от единого целого, из которого возникают все души. Это разделение означало, что вы пришли в мир с жаждой, которую не в состоянии утолить ни одно другое смертное существо. Только вы можете удовлетворить свое стремление, и в том, в какой мере вы сумеете насытиться, заключается смысл жизни. Борьба жизненно важна. Если бы вы могли получать все, чего хотите, слишком легко, жизнь была бы предсказуемой и следовательно бессмысленной. Всем нам необходима борьба, чтобы испытывать чувство удовлетворения. Процесс должен быть замедлен, и разум совершенное средство для усложнения простого. Разум эффективно создает препятствия для самого себя, и преодолеть их можно за счет парадоксальных ходов, при помощи которых он разрешает собственные задачки. Однако жизнь порой сбивает с толку, и разум часто принимает одно за другое. Возьмем для примера любовь и потребность. Их нередко путают. Потребность работает исключительно для себя. Она подобна затрудненному вдоху. Это ненасытная энергия, которая стремится удовлетворить свое собственное стремление. А любовь бескорыстна. Она и отдает, и принимает. Любовь это дыхание божественного входящая и выходящая посредством щедрого духа и обеспечивающая бесконечный поток заботы. Если вы открываетесь и трогаете сердца других, то будете получать подпитку, а если сосредоточены только на собственной защите или цели, то будете все глубже увлекать себя в темную бездну, которая лишь усиливает голод. И у любви, и у потребностей есть свои числа. Это очень просто. И это сводит другие выражения любви и потребности к сущности одной цифры. Уравнение 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Визуальный первоисточник. Дар жизни это возможность развернуть свое истинное я и открыть способ бытия, свободный от оков условностей, удерживающих вас. Такое состояние почти невозможно представить. Поэтому уравнение 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10 можно считать визуальным указателем, помогающим вам найти дорогу. Идея в том, чтобы связать друг с другом 1 и 4. 1 это ваш потенциал как индивидуальности в начале пути, а 4 рассвет вашего сознания. 2 и 3 числа, которые стоят между ними и символизируют трудности и препятствия в вашей жизни которые нужно осознать и преодолеть прежде чем 1 и 4 смогут встретиться. Проблемы и отклонения чисел 2 и 3 существуют не просто так. Они жизненно важны для вашего развития, роста и процветания. Совершенство несовершенство. Если 1 и 4 сливаются напрямую, то этот опыт может оказаться ошеломляющим. И вы достигнете десятки мгновенно. Четыре в нашем уравнении находятся лишь в одном шаге от десяти. Эффект будет подобен феномену большого взрыва, в котором имплозия и эксплозия происходят одновременно. Этот момент следует отложить, чтобы пережить все. Вам потребуется время, которое символизирует число два. понимание и умение справляться со сложностями жизни, число три. Но при этом потребность число 2 понимать число 3 порождает лишь еще больше проблем. Число 2. Вы видите, какой бесконечный может быть цепь, связывающая 2 и 3. И тем не менее, колебания между этими числами это способ существования, которого придерживаются подавляющее большинство живущих. Если вы хотите продвинуться дальше, Вам придется отказаться от потребности жить в безопасных границах понимания всего. Риск заключается во встрече с непознанным. Число 4. Что означает принятие всего, что встречается на вашем пути, каким бы удивительным, сложным или непостижимым оно б ни было? Ветры перемен. Силы конфликта. Между числами в нашем уравнении находится знак плюс. Он означает сложение. Но его также можно рассматривать как барьер сопротивления, который вы должны преодолеть, чтобы продвинуться вперед. Я воспринимаю это как ветры перемен. В этих ветрах кроется дуальность, две противоположности силы инь и ян. Конфликтующие энергии способны создать большие проблемы, когда вам нужно преодолеть ментальное или эмоциональное препятствие. Чувства не имеют формы, Но когда вы переводите их в цифры, у вас появляется нечто осязаемое, на чем можно сосредоточиться и с чем можно справиться. Момент оцепенения. Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, то прежде чем включится реактивная схема, автоматически срабатывает механизм оцепенения. В момент оцепенения поток вашей энергии на долю секунды останавливается. И от потрясения возникает дрожь страха и поднимающейся паники. Однако вы можете остановить рефлекс и начать его преодоление, как только осознаете свою реакцию. Вместо того, чтобы замять проблему, вы можете осознанно глубоко вздохнуть, чтобы вновь обрести самообладание, и тогда у вас появится шанс идентифицировать ее, справиться с ней и наконец двигаться дальше. Чтобы идти против ветра перемен, требуется смелость, но всякий раз, когда человек это делает, он разрывает все больше и больше связывающих его пут. Путешествие души. Есть разные способы выразить возможные этапы уравнения 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. И мы в дальнейшем их рассмотрим. А сейчас в качестве примера возьмем путешествие души по жизни. 1. Начало. Прежде чем воплотиться, ваша душа покоилась в единой вездесущности, всемогущей силе. Некоторые называют ее Богом, другим больше нравится космическое сознание, дух, божественное присутствие или просто оно. Какое бы имя вы ни выбрали, оно всегда будет тайной для смертного ума. Мы все часть этого великого вселенского единства. Но именно ваша уникальная индивидуальность внутри этого целого соответствует числу один. Единое во множестве. Число один в паре с числом девять обозначает множество. Соединение персональных и имперсональных чисел рассматривается в главе 4. два. Деление. Когда рождается ребенок, то, что было одним, Беременная женщина становится двумя отдельными существами: мать и дитя. Ваше воплощение отделяет вашу душу от единого, и вы оказываетесь брошены в объятия страстной потребности в воссоединении. Разделение отсекает одну полярность от другой и становится основной проблемой жизни, из которой произрастают и все остальные. Эта дуальность динамика противоположностей. Если существует добро, то есть и зло, а счастье осознается только при переживании горя. Нужно время, чтобы преодолеть расстояние между двумя точками, поэтому два становится числом времени. Скоро вы будете не в состоянии переносить испытание пустотой в этом вакууме и перейдете к числу три, где сможете добавить нечто, способное отвлечь вас от этого всепоглощающего отсутствия. +3 Сложение. Три точки образуют вершины треугольника, который является первым строительным блоком структуры, поэтому три обозначает очертания и трёхмерную форму. Это внешний образ, далеко отстоящий от первоначальной сущности числа один. Это культивация эгоистического разума, камуфляж души, из которого проистекают всевозможные возможные уловки и стратегии. Это все дополнительные факторы, создаваемые эго, хитрости, помогающие сохранять контроль, и способы самозащиты от суровой реальности, с которой в противном случае придется столкнуться. Эго волнует не то, что происходит глубоко в подсознании, а внешний образ, собственная значимость, то, как оно выглядит в глазах других эго. Рано или поздно, после всех попыток набрать как можно больше очков в игре статусов, Душа спросит из глубины. И это все? и больше ничего. Плюс четыре. Риск. Четыре направления перекрестка заставляют сделать выбор. Наступает время принятия решений. Если вы уже задались вопросом о смысле жизни, вам придется покинуть безопасную территорию числа три. Вы не знаете, что ждет вас за поворотом. Но можете ощущать присутствие этого. Оно откликается на тоску вашей души. Что-то зовет и наполняет ваше существо смелостью для раскрытия этой тайны. Однако величайший дар требует и величайшего риска, и ворваться в непознанное это несомненно пугающий и страшный скачок. Никаких гарантий нет. Легкий бриз способен превратиться в яростный шторм. а Мгновение любви смениться обманом и разочарованием. Но вы должны рисковать снова и снова, иначе вы никогда не прикоснетесь к сущности вашего предназначения и останетесь узником в собственной крепости. Вы можете колебаться или медлить, однако при небольшой доле удачи, которую иногда именуют благодатью, вы почувствуете вдохновение и откликнетесь на призыв, который ничего не ждет, но требует всего равно 10. Трансформация. Это мир парадокса, где противоположности встречаются. Без борьбы существа, которое тянет то в одну сторону, то в другую, вы способны установить связь с чем-то экстраординарным и выйти за пределы воображаемого. Вы начали с числа 1, проделали полный круг 0 на пути самореализации. И можете снова погрузиться, как число десять, во вселенский свет. Достичь этого состояния бытия при жизни большая редкость, но шанс есть у каждого из нас, если ему достанет смелости. Духовные сущности, человеческий опыт. Мы все духовные сущности, обладающие человеческим опытом. В конечном итоге, дело не в том, как вы себя наряжаете и украшаете, играя свою роль, А в том, как сохраняете твердость и выражаете зов своей души, который проистекает из числа один. Одеяние и внешний лоск, число три, показывает, что вы делаете, чтобы жить, и как воспринимаете себя в этом мире. Со временем они зачастую меняются. Вы никогда не найдете совершенные маски, поскольку в какой-то момент она неизбежно соскользнет и откроет то, что было спрятано. Порой ваш образ кажется вам правильным, но затем сдвиг в собственном восприятии возвращает вас к числу 2. И вы вновь чувствуете себя разочарованным и утратившим веру. При помощи чисел вы сможете осознать, что маска это лишь третий шаг в путешествии духа, и она все равно устроит вам ловушку, если вы впадете в зависимость от нее. Вы физическое существо, и вам нужен образ, но есть кое-что ещё. Это истинная магия присутствия, ради которой вы должны сделать следующий шаг в осознанность числа 4 и полностью ее реализовать. Только после этого вы получите шанс обрести истинного себя в числе 10 и воссиять светом, озаряющим вашу душу. Глава 3. Совершая разделение. Проблема в Когда ваша душа воплощается, разрыв между вашим существованием здесь на земле и тем, откуда вы пришли, порождает разделение внутри вас. Выражаясь языком чисел, вы видите, как число один, ваш дух, который был частью единства вселенной, превращается в два путем разделения. В каких бы обстоятельствах вы ни очутились, там обязательно будут люди и явления, которые вам понравятся. Благодаря им жизнь будет казаться хорошей, но в ней обнаружится и масса вещей, далеких от совершенства, которые вы станете воспринимать как плохие. В уравнении 1 2 3 4 10 способ восприятия и реагирования на жизненную ситуацию отображается в числе 3. И вокруг него быстро формируется баррикада правил и ожиданий. Если вы сумеете разрушить ее и войти в число 4, Вы придете к осознанию того, что жизнь должна включать в себя эти два разных направления, чтобы у вас появился шанс воссоединить собственную разделенную сущность. Две стороны могут порождать борьбу и трудности, которые бывают жесткими и подавляющими, но без них вы не сможете прийти к слиянию своей сущности, к вашему трансцендентному я. Все ваши проблемы Ничто иное, как двери на пути к этому конечному состоянию, через которое должен пройти ваш непреклонный дух. Уровни обусловленности надежно упакованы. Большинство из них передается из поколения в поколение, но каждый раз, разбивая один из них, вы становитесь немного ближе к своей цели. Решимость это число один и основа, от которой зависит ваше развитие. Без нее вы никуда не придете. Вот почему, почувствовав, что сбиваетесь с пути, вспоминайте уравнение, возвращайтесь к началу и укрепляйте свой решительный настрой разобраться с проблемой. Если вы этого не сделаете, то просто потеряетесь и погрузитесь еще глубже. Проблемы нет. Вы родились, чтобы сыграть в идеальной драме, где ощущается, обретают форму и воспроизводятся все виды эмоций. Очень часто эти чувства достаются по наследству. Так что с самого начала на вашем пути возникают мощные и глубокие препятствия. Совершите ли вы скачок и пробьетесь вперед или останетесь в разочаровании на прежнем месте, будет зависеть от того, как вы решите справляться с трудностями. У каждого человека свои обстоятельства, и для него вполне естественно смотреть по сторонам и сравнивать. Но если вы попадётесь на крючок представления, что жизнь несправедлива, то создадите себе еще больше проблем. Это камень преткновения, замкнутый круг между числами 2 и 3. Разорвите порочный круг, войдите в число 4 и осознайте, что для всех и каждого из нас все организовано совершенным образом. Всякий раз сталкиваясь со сложной ситуацией или личной драмой и преодолевая ее, Вы снимаете еще один слой обусловленности и приближаетесь к слиянию двух сторон вашей сущности. Только тогда вы начинаете испытывать тот покой, к которому так стремились. Управление импульсами. Все начинается с порыва души, с числа один. Это первичный разум, который нельзя поймать или сковать, будучи маленьким ребенком, Вы не умели замалчивать его природное выражение, поэтому брыкались и кричали при любой попытке придать стандартную форму вашему свободному и неуловимому духу. Постепенно вы учитесь играть в игру и заключать свое изначальное стремление в рамки эго. Оно становится приемлемой рабочей моделью, но являясь вторичным разумом, может быть лишь временным заменителем вашего истинного я. Вскоре эго начинает контролировать и устанавливать правила изнутри ума, генерируя мысль за мыслью, чтобы держать вашу душу в узде. Креативное и умное, оно использует импульс, которому призвано было служить в своих собственных целях. Однако проходит время, когда душа восстает и начинает стучаться изнутри. Некоторые люди хотят пробудиться, слыша ее зов, а для других это слишком сложно. Они находят убежище в наркотиках, потребляют много алкоголя, переедают, зацикливаются на сексе, целыми днями смотрят телевизор. Делают все, что помогает им забыть и подавить внутреннее волнение. Два разных голоса. В первую очередь, вы должны научиться различать два голоса, говорящие внутри вас. У каждого из них своя ориентация и свой способ общения вопли эго самый громкий голос который болтает весь день напролет, направляя ваши мысли и интеллект это эго это ваша индивидуальность и витрина для окружающего мира маска скрывающая ваше истинное я это тот или та кем вы себя считаете представьте гордого павлина с разноцветным хвостом подумайте о самоуважении и самооценке это важные вопросы для эго и его голос в данном случае должен быть услышан. Но когда оно пересекает границы между самоуважением и одержимостью собой, начинается совсем другая игра. Вопящий павлин, который распустив хвост, вышагивает с самодовольным видом, поначалу может показаться красивым. Но если вы не в состоянии избавиться от этого шума, смотреть на него вскоре надоедает. В уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 1+2+3+4=10. Эго работает на числе 3. Ропот души. Другой голос проявляет себя как шестое чувство или вспышки интуиции, призванные направить либо предостеречь вас. Это голос, который командует в отличие от эго, которое объясняет и оправдывает. Когда беспощадное в своем стремлении к числу 1 душа стучится в вашу дверь, вы можете игнорировать ее в течение какого-то времени. Она будет колотиться изнутри, заставляя вас чувствовать себя некомфортно и беспокойно, как будто что-то не так. Этот голос способен вызвать недомогание или боль в вашем теле, но он будет услышан. Ваша душа, решительная и сильная, сосредоточенная на одном направлении, скрывается глубоко внутри. Представьте себе скалу, которая образовалась в начале творения. Как и эта скала, ваша душа пребывая здесь, уже очень и очень долго. От кармы к дхарме. Душа проживает множество жизней, всякий раз замыкаясь внутри кармической индивидуальности. Карма не бывает хорошей или плохой, она не предопределена и не является судом высшего существа. Ее предназначение дать человеку полноценное переживание самого себя чтобы он кристально ясно осознал результат каждого простого действия, которое совершает, и каждой мысли, которая вспыхивает у него в голове. Любое ваше действие имеет последствия. На любую акцию есть определенная реакция. Это природный закон причины и следствия, что посеешь, то и пожнешь. Поскольку существует карма, следствие может проявиться не только в этой жизни. Оно будет преследовать вас и в будущих, пока не произойдет очищение и нейтрализация. Лишь полностью осознав результаты всех своих действий, вы освободитесь от их тени. В уравнении плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10 ваша душа, число 1, отделена от вашей кармической индивидуальности, число 3. Пропасть между ними, число 2, ваше бесконечное стремление к воссоединению воплощение замыкает ваш дух во времени и пространстве, и благодаря этому ваши действия в числе 3 всегда возвращаются к вам через число 2. На каком-то уровне вы знаете, что избежать этой космической сделки не удастся, и это делает ее одним из величайших благословений. В противном случае у вас бы не возникло потребности пробудиться и нести полную ответственность за себя, число 4. И вы бы навсегда потерялись в кармической петле чисел 2 и 3. Карма не оставляет выбора. Даже самая незначительная негативная мысль найдет дорогу обратно, а от доброты, каким бы простым он ни был, вернется, чтобы заключить вас в объятия. Поэтому вместо того, чтобы думать, насколько жалкой и несправедливой может быть жизнь и создавать для себя соответствующую карму, примите вызов и начните освобождаться от ошибок прошлого. Вы не можете контролировать закон кармы, но способны контролировать свои действия. Боль привлекает ваше внимание к тому, что нужно изменить. Выберете ли вы прощение или станете еще более злопамятным? Проявите ли сострадание или позволите зависти поглотить ваше время? Независимо от вашего решения, оно вернется к вам. Но будьте осторожны. Пытаться сделать все правильно еще один путь к беде и отягощению кармы. Суть в том, чтобы выйти из борьбы и остановить сражение между правильным и неправильным. Воспринимая все в свете текущего момента, вы остаетесь на нейтральной позиции. Если у вас есть намерение любить всех и каждого, с кем вы сталкиваетесь, Вселенная ответит вам тем же. Это дорога Дхармы, духовный путь правильного жития. Глава 4. Прикоснитесь к волшебству. Числовая осознанность. Для языка чисел важна точность. Например, душа говорит приказами, а не указаниями. Голоса могут звучать похоже, но указание это следование правилу, установленному эго, и оно принадлежит числу 7. А приказ это окончательный вердикт, число 1. Разница безусловно есть. Но помните, что слова иногда имеют больше одного значения. Кроме того, на определение может влиять контекст. Числа. Персональные числа 1, 2, 3, 4 относятся к физическому уровню. Связующее число 5 средний поворотный момент. Имперсональные числа 6, 7, 8, 9 отражают ментальную и духовную реальность. Число целого десять, сумма всех частей. Древние греки и многие другие философы верили: все, что происходит внутри нас, разворачивается во вселенной, а все, что случается во вселенной, ощущается нами и проходит через нас. Что внизу, то и наверху. Макрокосмос отражается в микрокосмосе, и каждое человеческое существо зеркало вселенной. Будучи на физическом плане конечными существами, мы поднимаемся ввысь, тогда как бесконечное спускается, чтобы встретиться с нами. Заметьте, ноль был последним символом, созданным в системе нумерации. Прежде чем он обрел свою форму, его символизировал пробел между числами. Сегодня мы используем 10 как базовую систему, где ноль может вовлечь 9 чисел в бесконечный поток. Числа Это способ счета и вычислений. А ноль это счет для ничто. У нас нет сознательных средств, чтобы понять значение нуля как способа обозначения чего-либо внутри нас, что является ничем. По этой причине мы сосредоточимся только на числах от 1 до 9, кроме тех случаев, когда ноль появляется в 10. Числа 1 и 9. 1 и 9 это начало и конец. Вертикальное положение цифры 1 отражает единственное истинное направление жизненного пути. 9 это конец линии, завершение. Чтобы понять символизм 1 и 9, думайте о единственной цели и сохраняйте постоянство в своих решениях до тех пор, пока наконец не уступите своей судьбе. Число 1 и 9. Архетипы: дитя, волшебник. Зачинатель, служитель, отшельник. Ключевые слова: душа, начало, импульс, индивидуум, уникальный, неприложенный, скрытый. Ценность: смирение. Прежде всего возьмите простой предмет, например, карандаш, и положите его на землю или на пол. Там, где сможете обрести ощущение его внутренних качеств. Когда начнете настраиваться, обращайте внимание на слова, которые будут приходить вам в голову. Он лежит один, в одиночестве и зафиксирован на одном месте. В качестве точки фокуса можете использовать самого себя как уникальное существо. Есть только вы один, одна, и это само по себе является выражением числа 1. Число один – источник всех начал. Поэтому думайте о первом шаге, о самом главном. Это сущность жизни, магия, которая скрыта в каждой вещи. Первая чакра находится в основании позвоночника и отвечает за вопросы выживания и стабильности жизни. Выживание основное стремление, из которого произрастает все. А теперь поднимите карандаш земли или пола и поставьте им точку на листе бумаги. Хотя точка очень маленькая, она излучает силу, поскольку взгляд притягивается именно к ней. Она становится первоисточником Если вы настроены мистически, то можете даже увидеть в ней символ смысла жизни. Соль жизни в том, чтобы кристаллизовать вашу сущность до такой степени, чтобы вы стали точкой, неизменно сконцентрированной и истинной. Ваш пример впоследствии может стать той точкой, с которой другие люди начнут открывать смысл жизни. Тело начинается с одной маленькой клетки, которая потом размножается. Один – Начало вашего пути в уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 1+2+3+4=10. Потенциал, ожидающий раскрытия во всех остальных числах. Чтобы сохранять невозмутимость и не сходить с пути, когда жизнь становится трудной, важно иметь точку опоры для числа 1. Это может быть религия, духовная практика или нечто более абстрактное, например, проявление щедрости или любви. Впрочем, в этом качестве могут выступать и сами числа. Чтобы ни было вашим путеводителем в числе 1, помните о нем и доверяйте ему. Вы сами по себе, и ваше путешествие к предназначению будет проходить в одиночестве. Число 1 один отражает это состояние одиночества. Не Неважно, насколько некомфортно вы себя чувствуете. Душа приказывает вам довести дело до конца. Именно импульс и стремление вашей души, число 1, генерирует энергию, которая толкает вас к цели. Вместо того, чтобы испытывать одиночество и отчуждение, расслабьтесь и осознайте, что мы все одиноки. Единственное, что мы можем разделить с кем-то это одиночество. Из пяти стихий с числом один связана земля. Так что говоря о заземленности и укоренённости, дискомфорте или непринужденности в обществе с самим собой, вы обращаетесь к сущностному уровню. Сон также относится к числу один – он приводит вас к внутреннему источнику, позволяя погружаться в подсознание ночь за ночью. С помощью сна разум фильтрует то, что происходит глубоко под поверхностью. Это защитный экран, который уберегает вас от необузданности вашего первичного я, голоса, который говорит безжалостно и всегда попадает в точку. Душа в числе один имеет лишь одно направление, и пока вы не будете готовы ее услышать, Разум будет заслонять вас от ее первичной энергии. Число 1 семя вашего существа, гены и скелет, невидимые под внешними проявлениями. Это нечто фундаментальное, которое подобно обонянию, в одно мгновение способно перенести вас к самым ранним воспоминаниям. Как только ребенок рождается, его подносят к материнской груди, и запах ее кожи и молока становится одним из первых моментов осознанности. Один – это нижнее число, на котором стоят все остальные, поэтому оно несет тяжкую ношу. Быть ближе всех к земле это самое скромное положение. Соответственно, один – число смирения, самой основной, но и самой редкой из всех наших ценностей. Оставаться смиренным непросто. Существует тенденция преклоняться перед чем-то вдохновляющим и отворачиваться, когда жизнь становится чересчур пугающей провоцирующей или непривлекательной. Но сказано, что если вы не можете видеть Бога во всем, то не можете видеть его вообще. Душа это первичный разум, который связан с божественной силой. Он должен в конце концов быть услышан и принят во внимание, чтобы вы смогли найти дорогу домой. Пока вы не испытываете готовность ее услышать, душа будет оставаться терпеливой, сильной и неизменной. Число 1 и 1.9. Архетипы: отец, мастер, перфекционист, тиран, гений. Ключевые слова: цель, терпение, завершение, подчинение, рассеяние, тонкость, дом. Ценность: спокойствие. Число 9 перманентно связано с числом 1. Конец всегда имеет начало. В концу жизни первая клетка размножилась настолько, что происходит дезинтеграция, распад. Девять символизирует это разложение, потому что из девяти цифр девятка в самом конце. Рассеяние присуще тонкой природе этого числа. Вы можете представить его как дым, рассеивающийся в атмосфере, или как пыль, стелющуюся по земле. Твердая почва числа 1 отказалась от своей плотности, и там, где была тяжесть Теперь лёгкость. 9 это завершение. И чтобы закончить наше путешествие, нужна сила настойчивости. Неизбежно наступят времена, когда вы почувствуете тревогу. Это произойдет, если все будет продвигаться не столь быстро и не столь гладко, как вам бы хотелось. Иногда кажется, все, что вы пытаетесь отстоять, сохранить в отношениях или в бизнесе, требует настоящего подвига долготерпения. Энергия 9 Порой заставляет вас чувствовать себя усталым, надломленным и изможденным, ощущать, что запас терпения иссякает. Однако, пройдя через огонь и воду, преодолев все препятствия, вы станете значительно ближе к цели своей души. Владение собой и служение целому это высшее выражение гармоничной совместной работы 1 и 9. Владение собой есть состояние совершенства, которое достигается посредством настойчивости, терпения и очищения являющихся свойствами числа девять. Служение предполагает скромность, число один, которое удерживает гения на земле, готовым служить другим людям. Вздох передает сердечную тяжесть, и выходя с дыханием, он становится частью мировой атмосферы. По этой причине важно разбираться со своими проблемами и прислушиваться к приказаниям души. Ваши вздохи впоследствии могут трансформироваться став светлым выражением удовлетворенности и спокойной легкости числа 9. Все проблемы и трудности в жизни это шансы преодолеть барьеры обусловленности и подчиниться вселенской осознанности. А потом можно начать свободно вращать невидимую матрицу, которая соединяет все вещи. Это тайна, выражаемая числом 9. Мир может казаться невыносимым и неправильным, но в реальности он не может быть более совершенным. Совершенство конечное состояние числа 9. Без песчинок не существовало бы жемчужин, а без трудностей не было бы пути к числу 9 и кристаллизации вашей сущности. Если вы сможете придерживаться своих принципов, то совершите прорыв и откроете девятую ценность спокойствие. Числа 2 и 8. 2 и 8 выражают изменчивость эмоций которые еще не приняли физической формы. Это каналы связи между тем, что уже происходит, и интерпретацией разума. Думая о числах 2 и 8, представьте себе энергию, текущую между двумя точками, и бесконечную потребность, которая остается неудовлетворенной в этой раздвоенности. Число 2 и 8. Архетипы: ревнитель, раб привычки, соблазнительница. Ботаник лазоходец. Ключевые слова: разделение, отражение, потребность, пустота, стремление, движение, изменчивость, время. Ценность, преданность. Возьмите два предмета и положите их на некотором расстоянии друг от друга. Попытайтесь представить, что больше ничего не существует. Одна вещь здесь, другая там. Вы могли бы увеличить дистанцию между ними или приблизить друг к другу, но движущие силы остались бы теми же. Всегда есть напряжение, которое удерживает их на расстоянии друг от друга. Куда бы вы их ни поместили, они все равно останутся разными и разделенными, даже если будут лежать бок о бок. Число 2 отражает разрыв, образующийся при разделении, и стремление, существующее внутри разрыва. В нашем дуалистическом мире у каждой вещи есть противоположная сила, и две полярности всегда будут пересекаться, но никогда не станут одним. Хорошее перетекает в плохое, неправильное отступает перед правильным, ночь приходит в конце дня и наоборот, начинается рассвет и день возвращается. Правильное снова становится неправильным, а плохое превращается в хорошее. Перетягивание каната между позитивными и негативными силами Это и есть разделение жизни, вселенское страдание, из которого проистекают все наши проблемы. На данном этапе мыслительный процесс не позволяет разрешить противоречие. Это следующий шаг. А сейчас есть лишь пустота числа 2, незнание, предшествующее знанию. В пустоте ваше глубоко укоренённое желание выражает жажду воссоединения с единым. Это бесконечное стремление, которое делает вас зависимым и уязвимым. Эмоции текут в этот океан потребности, и вы даже можете стать зависимым и порабощенным другим человеком или субстанцией, чтобы заполнить эту пустоту. Потребности поглощающие. Мы все нуждаемся и нуждаемся в том, чтобы в нас нуждались. Это вопль числа два. Однако эта энергия способна также оживлять и подпитывать ваши голодные страсти. Секс один из основных инстинктов, следующий после выживания. И его могучая сила жизненно важна для будущего человечества. Сексуальность связана со второй чакрой, расположенной между пупком и гениталиями, у женщин в области матки. Вода это стихия, ассоциирующаяся с числом 2. Качество текучести охватывает и внешний, и внутренний мир, включая и тело, и дух. Вода наполняет реки и океаны, льется с неба и из разных частей нашего тела. Кровь течёт по венам и артериям, энергия циркулирует по меридианам, электричество искрой пробегает от одного нейрона к другому. Сновидение, выражение числа 8, парного с числом 2, также протекают странно и таинственно между подсознанием и сознанием. Текучесть предполагает движение, еще одно качество числа 2. Вода никогда не течет вверх, преданность никогда не теряет скромности. Она течёт вниз, постоянно омывая и очищая. Когда вода заперта и не может течь, она становится застойной и создает идеальную среду для москитов и других насекомых, переносящих болезни. Точно так же, если вы держитесь за власть ради собственной выгоды, нехватка возвратной энергии будет медленно разлагать и истощать вашу жизненную силу. Истинная сила рождается из естественного обмена отдавания и принятия. Зарядки и опустошения, инь и ян. Растения принадлежат стихии воды. Ростки стремятся вверх, а корни держатся за землю. Вкус второе из пяти чувств. Жидкая слизь слюны связывает и растворяет пищу, когда мы жуем, чтобы ее было легче проглотить. Пустота числа 2 может подчеркнуть то, чего не хватает в вашей жизни. Но она также является узами, которые связывают вас с другим человеком. Это соединение питает глубокую привязанность и покорность, делая преданность ценностью числа два. Вместо того, чтобы тонуть в пучине борьбы, преданность преодолевает все жизненные препоны, подгоняемая страстным стремлением воссоединиться как целое. Число два и восемь. Архетипы: мать, целитель, мудрец экономист, торговец. Ключевые слова: энергия, сила, власть, благосостояние, мудрость, исцеление, бесконечность. Ценность: сострадание. Число 8 двойник числа 2. Сама его форма говорит о потоке бесконечности, где все есть бесконечное движение: рождение, жизнь, смерть, возрождение. Движение предполагает очищение, хотя иногда потребность очистить или быть чистым может стать навязчивой, что связывает ее с числом 2, символизирующим привычки и порабощение ими. 2 это обмен между людьми на физическом уровне, а 8 канал связи между этим миром и следующим. Он связывает конечное с бесконечным, что внизу, то и наверху. В этом смысле 8 число исцеления. Чистая энергия течет с небес на землю. Вода на духовном уровне может быть представлена как прана, а ментально как сновидение. И то, и другое относится к числу восемь. Как и в случае с физическим потоком, эти струи пронизывают и захватывают все ваше энергетическое существо. Прана также известна как ци или чи, является важнейшей энергией, которая поддерживает жизнь и присутствует во всем. Она в воздухе, которым мы дышим, но она не есть воздух. Это та самая мистическая сила, без которой не было бы творения. После смерти тело по-прежнему содержит воздух, но жизненная энергия праны улетучивается. Сновидения тоже проникают в каждую часть вашего существа, связывая бессознательное с думающим разумом. Когда вы уплываете за пределы обычного времени, ваше обычное я растворяется. А другое её в течение дня остающееся незаметным, оказывается в центре внимания. Это все равно что жить в двух разных кругах цифры 8. Энергия ваш запас силы, электрическая волна, которая бежит по невидимым меридианам тела. Форма восьмерки иллюстрирует вечный поток энергии, проходящий по кругу вновь и вновь, замыкая петлю, заряжаясь и иссекая и опять заряжаясь. Восемь это также количество денег и уровень благосостояния. Причем и то, и другое неразрывно связано с силой. Богатство отражает вашу способность направлять потенциальную силу, пользуясь не только экономическими рычагами, но и духовно, а также то, чувствуете ли вы себя глубоко удовлетворенным или способны лишь вскользь прикоснуться к изобилию жизни. Проблемы власти один из самых тяжелых и сложных вопросов, с которыми вы столкнетесь. Борьба начинается в самом начале жизни, когда ребенок отказывается есть или писать в горшок. Позднее булимия и анорексия выражают потребность контролировать то, что не поддается контролю. А разница между мужчинами и женщинами символизируется двумя половинками числа 8. В любой группе, будь то семья, рабочий или учебный коллектив, всегда будет существовать проблема авторитета и злоупотребления властью. Часть путешествия плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10 направлена глубоко внутрь вас, на то, чтобы разглядеть, как вы управляетесь со своим собственным потоком силы. Нелегко смотреть на себя объективно, но мы все являемся друг для друга зеркалами. То, как вы воспринимаете свое отражение и берете на себя ответственность за него, ключ к достижению целостности. Восемь – Это канал мудрости, которая говорит: через отрицательное. Часто положительное ассоциируется с хорошим, а отрицательное с плохим. Но в отрицательном ничего нет, поэтому оно ни плохое, и не хорошее. Мудрость поток энергии, который очищает отрицанием. Это процесс отсеивания. Вы можете не знать, что делать, но знаете, чего не делать. Знание очень полезно. Однако, оно может быть и опасным, или отравляющим. А вот проницательная мудрость основана на том, что вам нужно, и будучи негативной, она всегда подскажет, что вам не нужно. Она исключает, чтобы просвещать. Это как смерть, которая также относится к числу 8. Наша культура боится смерти, высшего отрицания. Общество постоянно пытается заполнить пустоту, поскольку не может идентифицироваться с тем, что есть ничто. Незнание, смерть, пустота и отрицательное воспринимается как нечто болезненное. Однако только суицид как проявление негативного является духовно и этически нежелательным. Голодная страсть числа 2 преображается в числе 8. Желание на физическом уровне протягивается через сердечный центр, и энергия становится менее требовательной и более эмпатической. Сострадание восьмая ценность Благодаря которой вы осознаете общность страдания во всем. Открываясь и включаясь во вселенскую борьбу, вы становитесь частью универсального исцеления. Числа 3 и 7. 3 число делания, а 7 разум, который планирует и организует это деление. Формы трёхмерного пространства придают очертания физическому плану, а мысли создают образы в сознании. Думая о числах 3 и 7, представьте себе модели поведения и игры ума в драме жизни. Числа 3 и 7. Архетипы: дитя, актер, друг, жертва, мученик. Ключевые слова: форма, модель, привычка, действие, маска, стратегия, решение ценность равенство. Число 3 это прибавление. Тяжело оставаться в пустоте числа 2, когда ничего, кроме нее нет. Потребность заполнить пустоту переполняет, поэтому прибавляется нечто, чтобы отвлечь чувство от этого стремления. Некоторые люди отправляются по магазинам, другие ищут близкого человека или то, что можно съесть, выпить или покурить. Чтобы это ни было Его никогда не бывает достаточно. Если на листе бумаги с двумя точками, нарисованными для числа 2, вы поставите еще одну точку, получится треугольник. Или просто положите перед собой три предмета. Треугольник создает первую структуру, из которой могут материализоваться все остальные формы. Это структурирование связано и с тем, как вы формируете свою жизнь. Правила и ограничения, повседневные ритуалы привычки и эмоциональные модели, все это относится к числу 3. Они устанавливают рамки того, как вы ведете и подаете себя. Заведенный порядок полезен, но лишён осознанности. Он становится предсказуемым и превращается в еще один слой ограничений. Если вы не меняете окаменевшие модели мышления, ваше будущее всегда будет застревать в прошлом. Привычки формируются повторением одного и того же снова и снова. Они делают мир знакомым и приносят ощущение безопасности, создавая нечто вроде защитного барьера. Но барьеры также служат и для изоляции. И вскоре вы обнаружите, что заперты в их жестких рамках. Число 3 это игра жизни. Это театр, в котором вы пробуете и демонстрируете разные личины, маскирующие вашу душу. Число 1. Представьте себе театральный реквизит, сцену и актёров в костюмах Они играют, драма разворачивается и в конце занавес опускается. Третья чакра находится между пупком и солнечным сплетением. Это вспышка, которая активирует самоутверждение, самодисциплину и самооценку. Когда она блокирована или разбалансирована, вы можете чувствовать себя незащищенным или критически относиться к самому себе и, соответственно, начинаете в себя уходить. Третья стихия Огонь. Вообразите жар внутри своего тела, который нагнетает пламя гнева. Или представьте некую позорную для вас ситуацию. Стыд тоже способен вызвать ощущение жара и покраснения. Однако огонь также может быть уютным и согревающим. Доброта, счастье, смех, энтузиазм и радость все это аспекты числа 3. Они пробуждают вас ребёнка, который любит играть. Ребёнок Третий фактор, формирующий семью. Рожденный от страсти двоих, он дает начало модели треугольных отношений, которая часто соответствует принципу: двое это компания, трое толпа. Гораздо легче общаться с другим человеком в паре. Третий создает дисбаланс, в результате которого один человек нередко ощущает себя отверженным. В трудной ситуации, связанной с несправедливостью, Многие люди склонны чувствовать себя мучениками, но надолго застревать в этой роли не очень-то полезно. Если вы не можете принять обстоятельства или то, что уже случилось, значит, в уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 1+2+3+4=10 вы напрочь завязнете на числе 3. Станете жертвой обстоятельств и утратите возможность пробиваться вперед и освобождать свою душу. Третье чувство зрения. Глаза это прямая связь с сознанием которая сканирует и перерабатывает информацию. Видимость выражение числа семь, и будучи его парой, тройка устанавливает границы и правила в пределах того, что мы можем видеть и понимать. У большинства из нас свой взгляд на жизнь, и мы чувствуем себя счастливее, когда общаемся с людьми, разделяющими наши идеи, вкусы и точки зрения. Но эта зона комфорта неизбежно вводит ограничения. Если вы стремитесь сформировать равносторонний треугольник во всех ваших взаимодействиях и отношениях, невзирая на различия, никто не будет чувствовать себя брошенным. Равенство ценность числа три. В реальности не существует ни успеха, или поражения, ни хорошего или плохого. Это лишь особенности восприятия разума. Все и все равны. И если вы способны это принять, то сумеете отказаться от своих суждений о правильном и неправильном и освободиться в конечном итоге от сковывающих вас цепей. Числа 3 и 7. Архетипы: Ученый, судья, ясновидец, знаменитость, сказочник. Ключевые слова: эго, понимание, вера, законы, ожидания, оправдание, принятие. Ценность: прощение. От физических атрибутов числа 3 мы переходим к более возвышенным качествам числа 7. Число 3 можно представить как действие, идущее от тела, а 7 это ментальная способность интеллекта или рационального сознания. Это разум эго, ваша система убеждений, основанная на том, что вы видите, а также семья и культурные идеалы. Глаза и зрение играют здесь огромную роль, причем не только в отношении того, что вы видите физически, Но и в отношении образов, которые предвидите или вызываете в своем воображении. Фантазии являются красочным отображением числа 7. В них ваши мысли гримируются, надевают костюмы и разыгрывают кино. Они показывают то, что возможно и очень важны как поставщики удивительных, креативных идей. Но они могут также устанавливать стандарты и порождать ожидания, которые нереалистично завышены и недостижимы. Единственное место, где они могут реализоваться ваша голова. Одна из самых больших проблем числа 7 эго, которая думает только о себе. Несмотря на всепоглощающую тенденцию к самоодержимости, эго ваше величайшее орудие. Хитрость в том, чтобы не попасться в его сети. Вы можете использовать или не использовать эго, но не позволяете ему использовать вас. На верном пути в путешествии к вашему предназначению Вас будет удерживать ваша целостность, число один, а не иллюзия вашего эго, число семь. Вам необходимо каким-то образом это запомнить. В определенном смысле нет ничего более сложного, поскольку эго, ваш разум, способен создавать и контролировать ваши мысли. Седьмая чакра расположена на макушке и связана с мышлением и знанием. Часть пути по осознанию своего я заключается в том, чтобы понять смысл всех жизненных проблем. И в конце концов принять и отпустить их. В спектре радуги выделяют семь цветов, и цветастый павлин прекрасно иллюстрирует ощущение этого числа. Он надувает грудь и демонстрирует великолепие разноцветия, чтобы привлечь внимание и восхитить. Посмотрите на меня. Собственный образ и осознание собственной важности становятся самыми крупными камнями преткновения в преодолении числа семь. Подобно Павлину распускающему свои перья, мы показываем миру все, что приобрели и чего достигли. Суждение это восприятие ума, следовательно, оно относится к числу 7. Суждение постановляет, что правильно и неправильно, и контролирует все, что вы делаете. 7 ещё и иллюзия знания, для которой масса ожиданий, допущений и унаследованных представлений являются источниками информации. Законы, управляющие разумом, защищают и сохраняют ваше эго столько, сколько вы остаетесь в пределах осознаваемого и познаваемого. Если вы счастливы в собственной шкуре, то будете судить с позиции принятия. Если нет, чувство своей неполноценности всегда будет пытаться захватить власть при помощи осуждающих проекций. Выиграть в истинном смысле этого слова значит отпустить потребность выиграть. Это парадокс, в котором в конечном итоге победа является отступление с занятой высоты. Ценность числа 7 прощение. Когда вы прощаете, все уравнивается, а когда видите все это как равное, прощаете. Прощение это осознание Христа. Прости их, отец, ибо не ведают, что творят. Это настолько трудно, что иногда действовать таким образом кажется невозможным. Но без прощения вы распнете самого себя и изгореть на медленном огне собственных обид. Примечание. Число семь часто воспринимают как особое, мистическое, но на самом деле все числа в равной степени особые и мистические. Семь связано с видимостью и проекцией разума, поэтому оно поддается пониманию, и многие поддаются его чарам. Ближе к космосу восемь, число бесконечности, а тонкость девятки еще более таинственна. Оба этих числа не отображаются на экранах радаров и находятся за гранью нашего восприятия. Отсюда и возникает иллюзия, что семь – высшее число, которому многие поклоняются. Все числа имеют свои ценности, все они связаны и все одинаково важны. Числа 4 и 6. 4 и 6 это здесь и сейчас, момент реальности, который прорывается сквозь пелену иллюзий разума. Число 4 открывает путь к свободе, а 6 вдохновение, позволяющее в нее погрузиться. Язык 4 и 6 чувства, обостряющие ваше восприятие до такой степени, что захватывает дух. Возможности вспыхивают внезапно, появляется выбор, решение уносят вас в будущее. Числа 4 и 6. Архетипы: скромняга, гуманитарий, ученик, любитель риска. Ключевые слова: выбор, сомнение, доверие, осознанность, благодарность, щедрость, истина, любовь. Ценность бескорыстное служение. Когда вы соединяете между собой точки, расположенные в четырех направлениях, получается крест. В символическом смысле это перекрестки жизни, на которых необходимо делать выбор и принимать решения. Жизнь всегда дает человеку возможность остановиться и подумать куда он хочет идти. Проблемы пробуждают в нем жажду перемен, и каждая из них приводит на свои перекрестки. Большинство людей, прежде чем отважиться на какое-то движение, оценивает ситуацию с позиции числа 3 в уравнении 1 плюс 2 3 4 10. Если вы замахнетесь на число 4, то, возможно, почувствуете неуверенность и будете ступать осторожно, с сомнением и подозрением. Но 4 это также число целеустремленности. Вы выбираете образ действий и следуете ему. Чтобы настроиться на звучание числа 4, вспомните, что значит оказаться перед выбором. Рискнете ли вы, отправившись туда, где прежде не были? Вспомните ли вы об испытанном и проверенном пути или сбросите оцепенение и отправитесь в никуда? Число 4 это момент настоящего. Момент может парализовать вас на годы либо полностью освободить здесь и сейчас. Все происходит в данный момент. И осознаете вы это или нет, вы живете для того, чтобы создавать такие моменты. Если вы верите, что вас направляет благодать, то будете доверять и своей интуиции, и любой путь считать благословенным. 4. Пробуждение и становление осознанности. Дыхание, осознание, до принятия полной ответственности за все, что вы делаете в числе 6. Это подход, который возвышает ваш дух и приводит к числу 10 в нашем уравнении: 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Любовь также относится к числу 4, и она всегда будет являться наиболее прямой дорогой к излучению вашего истинного света. Он исходит из сердечного центра и идет рука об руку с истиной. Эти два аспекта четверки смело проникают и в темные мрачные края и в счастливые, обласканные солнцем уголки жизни. Вы знаете любовь, если видели все с сорванными масками, если столкнулись и с демонами и с культурным фасадом, если душа жаждет встретить душу. Любовь и истина не уклоняются от проблем, они скорее принимают их в своих поисках свободы. В трудные времена вы должны быть честны с самими собой. Еще одно качество числа 4. Иначе застрянете на числе 3, имея массу причин для того, чтобы не двигаться вперед. Никто из нас не желает боли и страданий, но это ветры, которые толкают нас вперед, за что мы должны быть им искренне благодарны. Благодарность это ключ к числу четыре. Четвёртая чакра расположена в сердечном центре, из которого исходит любовь. Это любовь неограниченная условностями, которая принимает как хорошее, так и плохое, и лучший способ ее ощутить дарить ее. Осязание четвертое чувство. Четыре – это все, что связано с чувствованием и ощущением, осознанностью и пробуждением к реальности. Иногда чувства трогают нас настолько глубоко, что вызывают физические ощущения. По спине бежит холодок, волосы встают дыбом, руки и ноги покрывает гусиная кожа. К числу четыре относится стихия воздуха. Представьте себе, как прохладный ветерок обдувающий какую-то часть вашего тела, вызывает у вас ощущение покалывания. При помощи органов дыхания мы можем вдыхать и выдыхать воздух всеми возможными способами. Если вы хотите остыть, глубоко вдыхайте через свёрнутый в трубочку язык, а выдыхайте через нос. Длинные глубокие вдохи и выдохи помогают расслабиться, тогда как надувание живота и вдохи-выдохи через рот оживляют и насыщают энергией. Вы можете дышать через нос или через рот, быстро или медленно, глубоко или поверхностно. Медитация, будучи выражением числа 4, задействует все эти практики для вхождения в определенное состояние сознания и осознанности. Ваше дыхание это дар жизни. Четвертая ценность бескорыстное служение, служение другим без ожидания взаимности. Это истинный акт любви и щедрости. Вот пример подобного служения: выслушать человека, который чувствует себя неприкаянным, подавленным или напряженным. Возможно, это покажется вам слишком простым, но мрачное настроение способно генерировать сложную и некомфортную энергию, которая может отражаться в теневой стороне выслушивающего и проникать в нее. Во многих случаях, когда это происходит, обычной реакцией является уклонение от проблем или сглаживание острых углов, то есть уход от встречи с демонами. Но если вы примете иное решение, то сможете смело погрузиться в проблемы другого человека, отдать ему все свое внимание, выслушав его в трудное для него время. Временно закрыть глаза на собственный дискомфорт ради другого человека это смелое решение. И оно иллюстрирует чувствительную и любящую осознанность числа 4. Числа 4 и 6. Архетипы: воин, любовник, поэт, художник, музыкант. Ключевые слова: вдохновение, страх, возможность, интуиция, вера, вспышка, свобода. Ценность: бесстрашие. Бросок шестистороннего кубика для игры в кости это бросок в бесконечность. Возможности выплескиваются из момента удачи. Число 4 риск движения вперед, а число 6 свобода, лишенная оков отважным решением. 6 взрывается, тогда как 4 мягко ступает или сомневается. 6 это будущее. Будущее без цепей прошлого. Это призыв который обращен к вам. Только вы можете сделать выбор, поэтому отправляясь в путь, вы принимаете полную ответственность за самого себя. В прошлом остаются все оправдания и упреки, которые вы бросали в адрес других. Все извинения и объяснения чисел 3 и 7. Чтобы прорваться к своему предназначению, вам нужна вера. 6 это неизвестное, поэтому важно оставаться на связи с якорем числа 1. Он сохранит устойчивость и даст вам силу и решимость продолжать. Вы можете думать, что у вас нет необходимых средств, но существует и та часть вашего я, которая остается бесстрашной и готовой ко всему. Если вы хотите быть свободным, пробудите внутри себя воина и откликнитесь на зов своей души. Шесть. Справедливость и свобода. Честь и храбрость, вдохновение бороться за все, что вы любите. Поэзия, музыка, Танец и другие виды искусства выражение этого дыхания спонтанности. Борьба за свободу и справедливость это не наказание плохого хорошим, но решимость жить секунду за секундой в беспрерывно меняющемся потоке реальности. Число 6 ваша собственная внутренняя борьба. Необходимость справиться с этим вызовом. Душа приказывает вам двигаться вперед, а эго сомневается. Логика не работает. Когда невозможно увидеть цель, вы призваны взять меч истины и чести и идти по лезвию бритвы между знакомым вам миром и миром, которого вы не знаете. Истинные войны подобны стали в своей решимости, однако они шагают со скромностью, смирением и расчетливостью. Они видят величие в каждом, кого встречают. Это сияющее в глазах человека величие божественного, не имеющего ничего общего с умными масками или гламурным образом жизни. Шестая чакра, также известна как третий глаз, расположенный по центру прямо над бровями. Он видит за пределами физического мира. Это ваша интуиция, шестое чувство. Оно подобно лампочке, которая загорается внезапно, мистической вспышке, подобной грому среди ясного неба. Некоторые называют это вдохновением, другие воспринимают как данную свыше благодать. Что бы это ни было, оно говорит языком неопознанного и чудесного языком шестерки. Красота это внутренний свет, который сияет из любящего сердца. Число шесть воплощает осознание того, что в каждой ситуации, какой бы ужасной, печальной или сложной она ни была, всегда есть благо возможности прорываться вперед и расти. Мы часто слышим от людей: "В тот момент я был опустошен, но оглядываясь назад, понимаю, что на самом деле это было скрытое благо". Когда вы больше не пытаетесь кому-то понравиться и прекращаете все игры, то вступаете в удивительную беззаботную жизнь. Какая неожиданность! Все это время вы выполняли всевозможные трюки, чтобы добиться принятия. Вы так боялись того, что о вас могут подумать другие. Прислушайтесь к своему истинному внутреннему голосу, стойте на своем и будьте бесстрашны. Бесстрашие это шестая ценность. Числа 5 и 10. Все сходится в числе пять, и все заключено в числе десять. Представьте себе круг с точкой в центре, гармонию и баланс в целостности. Это и есть язык пять и десять. Числа пять и десять. Архетипы: учитель, ученик, посредник, посланник. Ключевые слова: центр, связь, вызов, парадокс, трансформация, гармония. Ценность, жертвенность. Чтобы разобраться с числом 5, нарисуйте на листе бумаги 5 точек. Нарисовав квадрат из четырёх точек и одну поместив в центр, вы немедленно осознаете связующие свойства этой пятой точки. 5 центр девяти чисел, что делает пятерку числом целостности и баланса. Здесь сходится все. 5 связывает, подобно мосту, без которого переправы не было бы вообще. Это поворотная точка, территория парадокса, где противоположности гармонично смешиваются. Соединяя, она становится числом взаимоотношений не только между двумя людьми, но и между внешним и внутренним мирами. Соответственно, пять – число общения и языка, который трансформирует мысли, идеи и чувства в слова. Пятая чакра это горло, центр выражения, связывающий тело и сознание. Посредством голоса вы можете придавать форму своей творческой энергии и таким образом воплощать абстрактное. Число 5 это нервная система, колоссальная сеть клеток, переносящих информацию от всех частей тела к мозгу и в обратном направлении. Это центр нейронной сети, где сообщения передаются и принимаются. Благодаря нервной системе вы думаете и чувствуете. Ваше ментальное состояние подвержено влиянию как позитивных, так и негативных энергий, которые затем передаются в ваше физическое тело при помощи нервов. Число 5 это и ваше дыхание, представляющее собой связь между тем, что происходит глубоко внутри вас, и поверхностными проявлениями. Все, что вы делаете, думаете, едите, поддерживаете и так далее, оставляет некое сообщение внутри вашего тела. Это глубокие вибрационные сообщения, которые вы интегрируете с самим собой. Будучи мостом между двумя сторонами, сообщение говорит на языке числа 5. Когда человек умирает, его тело возвращается в землю, а он становится почвой для плодов завтрашнего дня. То, что вы делаете сейчас, влияет на будущие поколения. Тщательно обдумывайте, что вы хотите оставить в качестве наследия, вашего персонального послания потомкам. Являясь местом встречи персональных 1 2 3 4 И им персональных шесть, семь, восемь, девять чисел пять осуществляет связь между познанным и непознанным. Пять – учитель, который наставляет, и ученик, который учится. Во все времена истинный учитель старается жить в соответствии со своим учением, в том числе и в трудных жизненных ситуациях, и особенно, когда никто на него не смотрит, а не только подавая пример в классе или мастерской. Пятое чувство это слух. Звуки связывают внутренние и внешние миры. Это перекрестье также указывает на пятерку, как на число перемен. Превращение из сосредоточенного на самом себе индивидуума в человека, который думает и живет ради мирового сообщества, это и есть путь 1 плюс плюс плюс 3 плюс 4 равно 10. Жизнь всегда меняется, и вам нужно уметь приспосабливаться, чтобы меняться вместе с ней. Непрерывное изменение само по себе парадокс Где начинается и где заканчивается изменение? Это вызов жизни, ради которого вам придется от многого отказаться. Жертвенность пятая ценность, центр и место встречи девяти ценностей. Смирение это самопожертвование. Верность самопожертвование, как и равенство, борьба за свободу и справедливость, прощение, бескорыстное служение и бесстрашие. Числа. 5 и 10. Архетипы. Ангел, просветленная сущность, божественный посланник, свободный дух. Ключевые слова: звук, слушание, смелость, сияние, избыток, универсальность, трансцендентность. Ценность. Есть только 9 ценностей. 10 это их общий свет. Все, что вы прочли до настоящего момента, имеет отношение к числу 10. Это сумма всех частей. Вы начинаете с числа 1 и совершаете путешествие длиной в жизнь. 9 конец цикла из девяти чисел. 9 это завершение. Но 10 нечто большее, чем конец. Это тотальность, где начало и конец объединены. 1 плюс 9 равно 10. 10 сверхшаг, который проливает свет на целое. Десять – это всегда больше, чем вы ожидаете. Это все или ничего. Вот почему десятка может быть избыточной, и ошеломляющей. Если вам доведется столкнуться лицом к лицу с вашим истинным светом, вы будете смитены собственным сиянием. Вы невообразимо больше и светите намного ярче, чем можете себе представить. Но пока вы не избавитесь от условностей, которые говорят другое, вы в это не поверите вместо того, чтобы приобщиться к свету Божьему, вы будете жить в страхе Божьем. 10. Это высшее состояние, где все возможности обретают бытие. Пять – число общения, а десять – открывает смысл слов при помощи речи. Ваше слово выражение всего за что вы ратуете, а все, что вы говорите, каким-то образом всегда к вам возвращается. Старайтесь передавать то, что хотите получить. Хотите услышать правду? Говорите правду. Хотите, чтобы вас любили? Посылайте в мир свою любовь. Слух это тоже круговая связь. Охватывая все направления от одного уха до другого и обратно, он отражает свойства числа 10. Он распространяется настолько далеко, насколько вы можете слышать, и возвращается сообщениями, переносимыми по воздуху. Когда вы слушаете, ваше эго становится меньше, а осознанность больше. Чем больше вы слушаете, тем больше узнаете из вселенской сети. Ритуальное песнопение еще одно выражение числа 10. Голоса в нем сливаются и сплетаются в один. Когда человек поет, его язык задевает нёбо, пробуждая при этом гипофиз, главную железу в эндокринной системе. А гипофиз дает сигнал всей сети желез выделять целительные вещества, отдавая их телу. Ритуальные песнопения способны преобразить все ваше существо, улучшить самочувствие и поднять настроение. 10 Сфера ангелов. Удивительная, необычная. Чтобы вы зашли настолько далеко, совершая свое путешествие, требуется невероятная решимость, энергия, изобретательность, храбрость и хладнокровие. Алмаз засияет по-настоящему только когда подвергнется сильному давлению, за счет которого Он сжимается и кристаллизуется. То же самое можно сказать и о сиянии числа 10. Всякий раз, преодолевая какую-то трудность или сопротивление внутри себя, вы чуть-чуть приближаетесь к своему высшему я. Это благословенное состояние прозрачности, в котором ваше самоосвещение не может не озарять темный путь другим людям. Есть 9 ценностей, а 10 смелость жить ими. Часть вторая. Этапы путешествия. Глава 5. Приготовьтесь пройти через 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Жизнь это шанс. Жизнь это шанс связать ваше индивидуальное "я" с бесконечным. При этом ваши ноги будут стоять на земле, а сознание будет открыто для того, что лежит за гранью вашего понимания. Знание имеет границы. Поэтому вам нужен проводник, который сможет привести вас от обыкновенного к необыкновенному. Числа – мост между познанным и непознанным. Цифры линейные фигуры, которые придают форму абстрактному. Тысячелетиями они являлись частью многих культур и религий, способной выразить смысл жизни и законы вселенной, по которым все мы живем. Хотя словесное обозначение и стиль написания цифр могли отличаться, Их послание было одним и тем же. Это единая реальность, единая вечная сущность, а вся жизнь подготовка к тому дню, когда ваш дух сможет воссоединиться с творцом и снова стать единым. В этой части книги некоторые свойства и принципы чисел рассматриваются с точки зрения уравнения 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Личностные проблемы относятся к числу 3. Поэтому раздел, посвящённый тройке, по сравнению с остальными, является более полным. И хотя представлены будут все числа, язык в каждой части уравнения специально адаптирован, чтобы подчеркнуть специфику рассматриваемого числа. Каждый шаг путешествия описан так, чтобы привлечь ваше внимание к основополагающим началам жизни, тем, что является частью борьбы, которую вы ведете за достижение своей цели на земле. Вас призывают заглянуть внутрь и встретиться с самим собой на самом глубинном уровне, вместо того, чтобы искать ответы вовне. Вавилонская башня. Давным-давно горы считались святыми местами. Вершина горы рассматривалась как место встречи неба и земли, где можно преодолеть все трудности и слиться с богом. Получается, что жизнь это карабкание на свою персональную гору и встреча с самим собой на ее вершине причем багаж выбрасывается по пути. Смирение, число 1. Это база, с которой вы отправляетесь в путешествие и точка, с которой можно начать разрушение стен, преграждающих вам путь. Но это непросто. быть самим собой, когда вокруг столько проблем и когда так тянет вернуться назад к иллюзиям числа 3 в нашем уравнении. Это борьба, выражение чисел 2 и 8, и она отражена в Библии в притче о вавилонской башне. Это рассказ о хороших намерениях, которые в процессе воплощения утратили дух смирения, в результате чего дело закончилось большим конфузом. Все началось после всемирного потопа, когда потомки Ноя решили построить город. Его центром должна была стать гигантская башня, призванная символизировать священную гору, на которой обитатели города смогут достичь духовного просветления и пообщаться с Богом. Вскоре работа закипела, Однако нашлись люди, которые рассматривали этот проект как чрезвычайно привлекательную возможность обрести собственное величие. Они думали, что узнают, как попасть на небеса без помощи бога, оказавшись достаточно близко к звездам, чтобы их изучать. Бог понял, что если все станут трудиться на строительстве этой башни, то не только остальная часть земли будет заброшена и окажется в запустении, но возникнет и потенциал для великого разрушения. Первоначально все люди говорили на одном языке, но Бог, раскрыв заговор, разбил единый язык на множество. Те, которые понимали друг друга, образовывали группы. Башня была заброшена, и вновь сформировавшиеся племена ушли из города, чтобы основать собственные поселения. Есть множество путей к божественному, множество языков, доктрин и вероисповеданий. Все они дают чувство принадлежности, но порождают также и подозрительность по отношению к иным взглядам. Это создает сопротивление и возводит стену запретов и недоверия. Однако до тех пор, пока абстрактное само решает, когда оказаться в центре внимания, всегда будут разные способы его интерпретации. Если бы у чисел был голос, они бы говорили очень четко, но тогда необъяснимое было бы объяснено, а совершенное несовершенство утрачено. Нам нужна борьба, чтобы забраться на гору, и лестница 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 1+2+3+4=10, приглашение, которое поможет вам найти опору на этом пути. Глава 6. 1 и 9. Начало и конец. 1 и 9 это начало и конец, владение собой и служение всем. Смысл жизни в том, чтобы кристаллизовать свою сущность до такой степени, чтобы самому стать смыслом. Докопаться до основ. Мы должны начать с числа 1, так как это основа всего остального. Она определяет, кто вы и создает стремление и мотивацию для достижения вашей цели. Если вы хотите служить человечеству, то первым делом должны ответить на собственные вопросы. Оставаясь нерешенными, скрытые проблемы будут саботировать все ваши благие намерения. И вместо того, чтобы привнести свет в этот сложный мир, вы лишь добавите в нем сумбура. Прочное и надежное основание очень важно с самого начала. Слишком легко потерять голову от грандиозных альтруистических идей, изменения мира и устремиться к звездам, не подготовив почву. Какие бы яркие образы не освещали ваше сознание, Почва должна быть скопана и очищена от сорняков. Это тяжелая и уж точно не гламурная работа. Гораздо проще игнорировать собственные проблемы и держать голову поверх облаков, чтобы не видеть весь этот мрак внутри. Некоторые люди хотят просто закрыть глаза и воспарить, чтобы найти свое высшее я. Сейчас настолько часто говорят, что мы должны идти от сердца, что это уже стало штампом должны ты, конечно, должны, но прежде всего необходимо построить прочное основание. Иначе вы потеряетесь в тумане иллюзий и самообмана. Ключ в смирении. Если вы человек скромный, то сохраняйте связь со своей душой и готовы прислушаться к высшему разуму. Ваша душа пытается обрести голос, поэтому склоняйте голову каждый день. Это путь посвящения себя роли служителя, который сможет выполнить приказ души. Самый короткий путь к Богу длинный кружной путь, то есть путь служения душе. Первым делом вы должны склонить себя к правильному образу действий. В каком-то смысле вы заключаете внутренний договор. Какова ваша цель? Чего вы хотите? Что для вас истина? Достаточно ли она истинна? Приняв решение, вы сможете сформулировать свое намерение и двинуться к его воплощению. Убедитесь, что выбрали исходную точку, от которой тянется нить, связанная с божественным смыслом жизни. В противном случае вы попадётесь в ловушку иллюзорных и в конечном итоге неустойчивых идеалов. В этом договоре число 1 учит вас быть достаточно скромным для того, чтобы осознать, что вы не лучше и не хуже любого другого. Неважно, способны ли вы завладеть властью за счет денег, статуса или красивой внешности, как это принято в обществе. Вы ни в коем случае не должны отвергать дары судьбы или удачу. Вам необходимо лишь осознавать, что все это пришло к вам от высшей власти. Мы все вышли из единого и однажды туда вернемся. Поэтому все, что вы делаете, когда-то придет к вам вновь. Если вы кому-то вредите, то на самом деле вредите самому себе. И питаете собственную душу, действуя состраданием. Посредством инкарнации дух отделяется от единого. Так возникает разделение внутри вашего существа, в котором одна сторона, естественным образом доминирует над другой. Некоторые люди реагируют на жизнь как экстраверты, другие как интроверты. Экстраверты натуры взрывные, они способны выдерживать метеоритный дождь человеческого общения. Это люди, которые занимают позиции власти и диктата. Тогда как интроверты сдержаны и склонны отдаляться от подобных позиций, они глубоко погружаются в себя, отдаются внутренней рефлексии и в определенном смысле становятся сильнее экстравертов. Ни те, ни другие, ни лучше и не хуже, они лишь выражают разные аспекты человеческой натуры. Нуждаетесь ли вы в уменьшении уязвимости или в активации чувственного восприятия, вы, как и каждый человек, потенциально способны найти точку равновесия внутри себя. Если у вас есть решимость, стремление и смирение, вы сумеете найти эту золотую середину и испытать благую силу изнутри и снаружи. Число 1 это начало, число 9 конец. Смирение, возвышающееся над вершиной горы. Все начинается со смирения и преклонения перед чем-либо, чего вы не в состоянии познать или понять. Каждый из нас подобен песчинке в гигантской пустыне, капле в океане человечества. Пещинки и капли могут казаться маленькими и незначительными, но без них ничего бы не было. Они образуют субстанцию, из которой произрастает все на свете. Смирение первая ценность, которую необходимо откопать. Это краеугольный камень, на который вы сможете надежно опереться. Фантазии и иллюзии существуют у нас в голове и лишь отвлекают от основного маршрута. Оставайтесь приземленными и дисциплинированными на пути к цели. Проявив терпение, вы поймете, то, что вы ищете, находится не снаружи, а глубоко внутри вас. Усмиренные природой. Мы с сыновьями собирались выезжать из пляжного отеля в Гале, Шри-Ланка. Это был последний день нашего отпуска, и мы хотели купить несколько сувениров, которые бы напоминали нам о счастливом времени, проведенном на этом прекрасном острове. То же утро за завтраком, всего за полчаса до этого, море было спокойным и каким-то подавленным. Атмосфера была тяжелая, небо с легким оттенком желтого. Когда мы собрали вещи, то услышали снаружи оглушительный шум. Выйдя на балкон, мы не поверили своим глазам. Это был день подарков. 26 декабря 2006 года, и гигантские волны цунами начали свой штурм. Нам повезло. Тысячам людей нет. Наш отель был построен на скалах и выдержал разрушительный удар и волн, а многие погибли или пережили тяжёлое испытание. Стать свидетелем столь грандиозной демонстрации силы природы и выжить это может породить в человеке только смирение. Жизнь внезапно становится реальной, когда ты оказываешься у края пропасти. С того самого дня я практикую медитацию Сатнам, которая описана в главе 13 как ежедневная практика. Это медитация ведущая к смирению. Боже, что бы ни случилось сегодня, позволь мне остаться рядом с тобой. и абстрактная, не имеющая ритма или объяснения, магия жизни не поддается контролю. Так что посвятите себя тайне и преклонитесь перед тем, чего не можете знать. В символическом смысле вы принесете свою голову, свой ум более великому интеллекту. И именно с этого момента начнете расти по-настоящему. Открыть магию. Магию нельзя объяснить. Она происходит из источника, который находится за пределами понимания. Она непознаваема, но она везде и всюду. Магия здесь и нигде конкретна, а магический момент момент ее внезапного проявления где-либо. Когда мы осознаем ее, то называем магией. В противном случае она остается загадкой. Магией невозможно управлять. Вы можете пережить ее проявление, но не способны поймать и пригвоздить, как бабочку. Магия управляет вами. Это нечто, что заставляет вас двигаться. Это как песчинка в раковине моллюска, благодаря которой образуется жемчужина. всякий раз, оказываясь сложной ситуацией, вы сталкиваетесь с магией. Магия заставляет вас встретиться с собой. Если вы следуете за ней и чтите ее, То найдете в магии лучшего друга, а не врага. Но если вы ее игнорируете, она подтолкнет вас к неверному пути и будет саботировать все, что вы делаете. В уравнении 1 2 3 4 10 магия. Число 1 раздражитель, который побуждает вас к трансформации проблемы числа 2. Недостаточно просто найти решение проблемы. Это только задержит вас на числе 3. Вы должны продвинуться на один шаг дальше к осознанности числа 4 и оценить тот дар, который был преподнесен вам в виде проблемы. 10 это трансформация, свет вашей души, который сияет ярче с каждой трудностью, которую вам удастся преодолеть. Начните доверять магии и научитесь любить тайну, не занимаясь постоянно поиском решений. Попытайтесь увидеть магию во всех своих трудностях особенно если вы находитесь на самом дне. Вы не сможете вызвать ее по своей воле, но можете поддерживать в себе стремление ее открыть. Она кроется глубоко внутри вашей проблемы. Подумайте о символе бесконечности, о бесконечном потоке энергии, в котором мы живем. Существует точка пересечения, где плохое преображается в хорошее. Если вы сопротивляетесь проблеме игнорируя ее, поток будет нарушен. И вы останетесь ни с чем. Жизнь не пытается вас измотать, но побуждает прорваться сквозь все слои обусловленности, чтобы вы освободили свою душу. Ваша проблема это потенциальный дар. Убедитесь, что вы раскрыли ее и обнаружили магию, которая в ней содержится. Магический проект. Мария Мукаса, остеопат. Кроме того, она изучала числа Шифчаран Синхам. Вот что она сказала по поводу магии в связи со своей практикой. В моем ощущении магия это проект нашего здоровья, закладываемый при зачатии. Это матрица, которая есть в каждом из нас. В целительстве магия возникает, когда вы оставляете ей время и пространство для того, чтобы свести на нет помехи. Помехи это то, что было добавлено, а момент исцеления соответствует его изъятию. Затем вы приводите в соответствие искру, которая есть в пациенте, с искрой, находящейся в ней его. Они вступают во взаимообмен, и происходит нечто магическое. Это всегда происходит спонтанно и по-разному, но направлено именно на то, что необходимо конкретному человеку в данный момент. Как я выяснила, секрет заключается в том, чтобы смиренно оставаться с магией в одном ритме, поскольку у нее есть определенный ритм. У Бога своя собственная скорость делания дел, и если вы опережаете его, то все теряете и создаете еще большие помехи. Если вы способны отойти и послушать, просто освобождая место, магия откроется сама. Если она начнет двигаться, двигайтесь вместе с ней. Вы здесь добровольно и выбираете то, что выбирает она. Вам нужно сохранять осознанность, так как она никогда не застывает в одной точке. И вы просто поддерживаете ритм ее движений. Это то, что касается ритма. Говорят, что разум быстрее Бога, так что все дело в том, чтобы вовремя нажимать на тормоза и останавливаться. Что это такое? На курсах нумерологии, который вел Шиф Чаранксинг в Северном Лондоне, мы говорили о самых разных вещах, от вполне земных до экстраординарных. Как-то вечером мы обсуждали это слово присутствующее в большинстве предложений Я не знаю, что это, но чувствую это нутром. Это тайна, недостижимая для нашего восприятия, и будучи абстракцией, она относится к числу 9. Ниже я привожу краткое содержание той дискуссии. Мы не знаем, что это такое, но чувствуя вакуум, заполняем пустое пространство иллюзиями и таким образом создаем то, что считаем истинным. Поскольку мы живем в энергетической среде, где у каждой вещи есть своя противоположность, значит, существование иллюзий предполагает существование реальности. Если это наша реальность, то иллюзия тоже должна быть реальной. Чтобы придать этому некую форму, вы можете визуализировать его как океан с иллюзиями, плавающими в нем как медузы. Между водой и медузами разницы почти нет, и вам трудно их разглядеть. Чтобы усилить свою индивидуальность, медузе необходимо достичь точки актуализации. Если медузы хотят быть полностью независимыми и разделенными, они должны впитать ту самую вещь, от которой желают отделиться. Ваш разум подобен медузе. Ум ничто помимо того, чем, как он думает, он может быть. Он лишь может быть. Единственный путь, который способен вернуть вас к истинной реальности, разрушить созданные вами фантазии. Разум верит, что все контролирует, но это просто иллюзия. Если вы живете в иллюзии, то все переживаемое вами в рамках этой иллюзии на ее уровне реально. Это ловушка, из которой нет выхода, поскольку у вас есть все средства, чтобы доказать, что эта иллюзия абсолютно реальна. Жизнь дает вам шанс пробудиться и выйти за рамки иллюзий. Каждый раз сталкиваясь с одной из жизненных трудностей и преодолевая ее, вы снимаете еще один пласт, наложенный вашим разумом. Каждый раз разрушая барьеры, вы осознаете, что вы это не только разум, и так медленно, кристаллизуя свою сущность, становитесь реальным. Это всегда здесь. Учитесь распознавать это, скрытое во всем, что вы говорите и пишете. Это всегда здесь. Всегда под рукой и действуют безотказно, когда вы чересчур ленивы, чтобы развернуть предложение, или пытаетесь сформулировать нечто слишком абстрактное и трудноуловимое. Мы не можем существовать без этого. Подумайте, насколько часто вы принимаете это как должное и как оно занимает свое место, не требуя компенсации или признания. Просто это, в котором заключена тайна. Неудивительно, что этому так трудно подобрать имя отправная точка. Чтобы у вас появился шанс завершить путешествие плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10, чрезвычайно важно иметь надежную, как скала, отправную точку, некий якорь, который помогает сохранять устойчивость, когда дела идут неважно. Если в вашей жизни нет ничего абсолютного, то все становится относительным и основывается на неустойчивых и изменчивых сравнениях и суждениях. Относительность тонка, как крыло бабочки. И вы именно как бабочка проживете свою жизнь без четкой и сильной исходной позиции. Без опоры на божественную силу вы будете жить по законам, придуманным смертными, которые меняют правила вместе со сменой мировоззрения. Жизнь становится цепью виртуальных реальностей, а не единым абсолютом, неизменным и истинным. Отнеситесь к выбору серьезно, поскольку точка опоры, которую можно разрушить, это однодневка. Ею может стать традиция, связанная с духовными техниками, свойство человека, которым вы восхищаетесь, или сами числа. До тех пор, пока вы не примете решение, сохраняйте смирение, и пусть оно будет вашей отправной точкой. Смирение голос вашей души. Попасть в ловушку той или иной системы убеждений очень легко, но ведь любая из них основана на суждениях и допущениях, которые были либо спущены сверху, либо созданы вами когда-то в прошлом. Любые убеждения базируются на двух исходных точках: что правильно и что неправильно. Поэтому они основаны на личном восприятии, на неких догадках о том, что было внушено вам другими людьми. Когда вы пытаетесь понять смысл жизни, мысли неизбежно собираются в фокус, потом разбегаются, потом снова фокусируются, поскольку разум сходится не в одной точке, а в двух. Эти фокусировки и расхождения подобны отскакиванию от стенки теннисного мяча. Стена становится отправной точкой, прочной и устойчивой. Она всегда на месте и оказывает свое воздействие, говоря одно и то же: "Вы теннисный мяч. Вы построили скорлупу, которая разбилась. Вы соорудили новую. Она тоже разбилась". И так происходит до тех пор, пока не останется та часть вас, которая не отличается от стены. После этого вы перестанете о чем либо спрашивать стену и станете ее частью. Вы сольетесь в одно целое. И когда это произойдет, вы сможете для других стать стеной, о которую они будут ударяться головой. Первые указания исходят от ваших родителей и опекунов. Вы впитываете их убеждения и правила, и это естественно. Но если вы хотите стать чем-то большим, чем ходячий набор заученных условностей, то должны выйти за рамки ограничивающих параметров и научиться воспринимать все происходящее по-своему. Невозможно обрести сияние числа 10, не встретившись прежде с каждым аспектом своего существа, каким бы темным и глубоко скрытым он ни был. Отправная точка, связанная с более глубокой жизненной задачей, чем та, что предписано обществом, придает смысл как плохому, так и хорошему. Старые модели мышления необходимо изменить, а правила и привычки, которые запрещают путешествие души, отвергнуть. Это не значит, что вы должны отвергнуть тех, кто научил вас этим правилам. Речь идет только об ограничивающих или принуждающих к чему-либо убеждениях. Они были установлены, чтобы помочь защитить вас, но постепенно захватили власть и возвели темницу ограничений, в которую заточили ваш дух. В течение многих лет вы слой за слоем выстраивали защиту для своего эго. Оправдания и объяснения того, что вы делаете и как подаете себя, могут быть удобными, Но они лишь прикрывают сопротивление тому, что в конце концов должно состояться вашей встречи с собой, со своим я, которому нечего скрывать, и с которым все мы похожи, очень боимся встретиться лицом к лицу. Когда вы станете менять свое отношение к жизни, неизбежны разногласия. Перемены ставят под вопрос не только ваш образ жизни, но и образ жизни тех, кто с вами связан. Поэтому так важно иметь непоколебимую точку принятия решения которая будет поддерживать вас и помогать сохранить концентрацию на пути к самореализации. Универсальные принципы в религиозных и других духовных практиках выражаются множеством способов. Позвольте своему сердцу воспарить, но пусть ваши ноги стоят на земле. Учения направляют, и вы можете воплощать их, становясь с ним единым целым. В сущности, ваша истинная отправная точка должна находиться внутри вас, поскольку именно там обитает Бог. Космическое сознание, божественная благодать, или как вам больше нравится это называть. Каждый раз, включаясь в еще одну игру ума или пытаясь угодить кому-то за счет собственной души, вы тем самым отворачиваетесь от магии. Вам необходимо держаться внутри себя и ничего больше. Когда вы неосознанно реагируете на ситуацию, то позволяете разуму натягивать все ваши струны. Это подавляющая и бесконечная игра. Поэтому окажите себе услугу и решите, чего вы хотите на самом деле. С отправной точкой, закрепленной на числе 1, сформулируйте свое намерение достичь цели и откажитесь быть куклой. Обусловленность и реактивные модели поведения передаются из поколения в поколение, но при желании вы можете их изменить и передать своим детям иное наследие. Стремление к спокойствию. Выживание базовый жизненный инстинкт что делает его безусловным выражением числа один. Воля к жизни предполагает и существование стремления, без которого вы долго не протянете. Можно даже сказать, что помимо стремления жить, в жизни есть лишь еще одно главное стремление обрести спокойствие. Спокойствие это ценность числа девять, Конец путешествия, к которому все ваши надежды и желания уже истощились. Чтобы достичь этого состояния, вы должны пройти через все числа и столкнуться со всеми их вызовами. Это может показаться иррациональным, но на месте вас удерживает боязнь свободы. Этот страх есть у каждого человека, поскольку каждый человек действует при помощи разума, а разум без ограничений впадает в растерянность. Свобода означает отказ от жизни в прошлом и освобождение от психологических цепей, которые удерживали вас здесь. Они волочились за вами так долго, что их вес стал для вас привычен. И как ни странно, удобен. У каждого есть свое представление о том, что такое спокойствие. Однако, какая бы картинка у вас ни сложилась, она принесет вам умиротворение, когда вы откажетесь от борьбы и подчинитесь вселенскому потоку. Вы духовное существо с человеческим опытом, поэтому для вас совершенно естественно в поисках спокойствия устанавливать связь с высшим вдохновением. Вы можете выбрать время для медитации или успокоить ум другими способами. Тем не менее, всегда будут случаи, когда попав в скользкую ситуацию, вы будете утрачивать бдительность. Если вы не разобрались со своими проблемами, вам ничего не останется, кроме как реагировать прежним, исторически сложившимися способами. Да, путешествие к очищению себя длинное и трудное, но если спокойствие это то, чего вы хотите, вы будете соотносить свой первый шаг со стремлением к нему. Вы можете использовать уравнение плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10 как помощника, когда возникнет такая необходимость. Идея в том, чтобы связать воедино 1 и 4 для преодоления интерференционных фигур чисел 2 и 3. В случае болезненной или пугающей конфронтации число 1 пробуждает в вас стремление к покою, а 4 просто вдыхает в вас осознанность. Например, ситуация требует, чтобы вы успокоились. И сделать это можно, изменив частоту дыхания. Попытайтесь несколько раз вдохнуть через нос за четыре приёма, а выдохнуть за один раз через рот с губами в форме буквы О. Вы перенесете фокус, число 1, на новый уровень осознанности, число 4, и обойдете деструктивную привычку, число 3, возвращать, число 2, то, что в вас брошено. Когда вы почувствуете, как отравленные мысли роятся в вашей голове, Вместо того, чтобы заводиться, попробуйте рассмотреть это как возможность преодолеть барьеры разума, блокирующие ваше продвижение вперед. В такой момент вы способны изменить и преобразовать энергию, которая закручивается возле и внутри вас. Не изливайте свой гнев. Сделайте следующее: вдохните, разверните грудную клетку, представьте, что ваше сердце раскрывается, как цветок, выпуская лепесток за лепестком. Хотя обстоятельства могут этому препятствовать, попробуйте вдохнуть осознанное прощение и любовь, а выдохнуть то же самое по отношению ко всем и всему. Не делайте из этого события просто выполните и все. Можно сделать это, находясь прямо перед источником своего раздражения, или позже, идя по улице, сидя в машине или за компьютером. Главное каким-то образом успокоить противоречивый разум. Каждый раз, совершая несложный акт перехода от ума к сердцу, вы приближаетесь к цели своего стремления и к ценности спокойствия. Он разрывает порочный круг мышления, закачивающий яд в ваше существо. Вы можете думать, что причиняете вред другому человеку, но когда вы отвечаете кому-то враждебностью и раздражением, то вредите в первую очередь самому себе. В нашем уравнении один ваше стремление, два энергия движущее этим стремлением. 3 притворяет энергию намерения в действие, а 4 реализует стремление. Действие числа 3 связано с разумом посредством смежного стройка числа 7, с которого вы можете начать осознание ситуации. Оно создает возможности для духовного роста и задействует визуализацию цветка для перехода к сердцу и числу 4. Теперь вы способны понять, что бы с вами не произошло, Это именно то, что вам нужно. Кардинально изменив отношение к жизни, вы возможно даже поблагодарите тех, кто ущемил ваше эго. Их действия заставили вас приблизиться к удовлетворению вашего стремления. В конечном итоге, все сводится к тому, каким вы решаете быть в каждый конкретный момент. И под воздействием неутомимых ветров перемен крайне важно иметь непоколебимое стремление числа один. Подготовка пути. Стремление первый шаг к переменам. Если в начале каждого дня вы найдете несколько минут, то за это время сможете решить, чего вы хотите или как бы хотели существовать, вместо того, чтобы воспроизводить старые привычки и реагировать на все неосознанно. Иногда делая или говоря что-либо, важно остановиться. Все происходит в одно мгновение, и вы должны быть к этому готовы. Если вы сформулируете свои стремления рано утром, у вашего разума будет направление и цель. А вечером, лёжа в постели, оглянитесь назад и посмотрите, соответствовали ли вы им. Если забыли сделать это, не расстраивайтесь. Завтра придет новый день и новая возможность. Но каждый раз вновь вспоминая и вновь нацеливаясь на свое решение, вы становитесь на шаг ближе к реализации конечной цели к спокойствию. Идеальное время, чтобы попросить Бога о наставлении, перед сном. Сны это каналы, через которые говорит ваша душа, а Бог разговаривает через душу. Когда вы погружаетесь в сон, ваш разум отдыхает от беспокойных мыслей, а душа может начать общение из глубокого подсознания. Утром у вас есть шанс уловить послание, поднявшееся из глубин, но накануне вечером не забывайте сформулировать свое стремление услышать их. Они ненадолго зависают между сном и бодрствованием. И вскоре улетучиваются. Поэтому держите у кровати записную книжку и ручку. Записывайте их как можно быстрее. И наконец, прежде чем вы погрузитесь в сновидение, не забудьте сказать спасибо. Возможно, у вас был непростой день, но вы продолжаете наслаждаться даром жизни, и это бесценно. Станьте добровольцем. Если вам не нравится то, что происходит в этом мире, Выходите из убежища и отправляйтесь добровольцем менять его. У вас естественным образом возникнет вопрос: что вы, одно из множества крошечных существ на этой планете, можете сделать, чтобы изменить сознание человечества? Ведь с чего-то же надо начинать, а начать можно только с себя, с числа 1. Мы склонны уходить от обязанности менять мир и оставлять ее тем, кто обладает властью. Однако в какой-то момент Все они принимают решение что-либо изменить в этом мире. Так почему бы то же самое не сделать вам? Просто невероятно, какие сдвиги способны произвести смиренное приношение своего духа. Как только вы раскроетесь и начнете двигаться по жизни по-другому, это отразится на всех, кто вас окружает. Даже самый крохотный шажок изменит вибрацию мира, как взмах крыла бабочки может изменить течение глобального потока ветра. Вы не можете рассчитывать, что измените кого-то еще, только самого себя. Но когда вы станете преображаться, всем придется заново приспосабливаться и заново выстраивать свое отношение к вам. Таким образом, вы меняете и других людей. Однако начинать все равно нужно с себя. Даже в обычных повседневных ситуациях вы можете дать очень многое, проживая их в духе щедрости и благодарности. Вспомните случаи, когда кто-либо из ваших знакомых сделал что-то хорошее или когда им восхищались окружающие. Способны ли вы ощутить в своем сердце теплоту, сияние и счастье от того, что чья-то душа была почитаема и возвышаема, или ваше существо испепеляет огонь зависти, угнетая ваш дух и портя настроение? А как же я? В такие минуты вспоминаете, что вы чувствовали? когда кто-то бросал тень на ваше собственное безоблачное счастье. Ваше время сиять придет, а пока этого не произошло, наслаждайтесь теплом других благодаря щедрости собственного тепла. Думайте о путеводных звездах любви и доброй воли, которые мы сможем зажечь, если научим свое сознание воспринимать свет других людей. Стать таким добровольцем это огромный сдвиг в реальности, который имеет колоссальные последствия. Самое великое учение Учение на собственном примере. Это нелегко, но у вас есть потенциал, чтобы стать учителем. Поддерживая другого человека, вы неизбежно укрепляете собственный дух. Это естественный обмен, происходящий в нашей жизни. Если вы хотите испытать все богатство своей души, станьте добровольцем магии и купайтесь в молоке человеческой доброты. Поэт Мистик Хейфитс писал: Солнце никогда не скажет земле Ты передо мною в долгу. Взгляните, какая это любовь. Она освещает все небо. Вы никому ничего не должны, и вам никто ничего не должен. Однако, если вы хотите быть настолько хороши, насколько это возможно, вы всегда будете готовы источать свет. Если это сказано о вас, то один, оформите стремление внутри себя. Плюс два, Каждый день начинайте с чистого листа, применяя плюс 3 прощение. И идя по жизни плюс четыре с щедростью и благодарностью равно десять. Тогда ваше сияние станет примером для других, а они в свою очередь получат возможность освещать путь третьим, и таким образом последствия будут разрастаться и усиливаться. Служить высшему благу, а не просто собственному эго, все равно что бросить камень в воду. Волны разойдутся дальше, чем вы можете себе представить. Когда вы бескорыстно отдаете себя, Это трогает божественное внутри вас и высвобождает импульс любви. Прежде всего, вы должны попытаться осознать барьеры, удерживающие вас на месте. Это стена суждений, которую вы выстроили, чтобы защититься от суровых реалий жизни. Сидя внутри своей крепости, легко замечать недостатки других, но способны ли вы видеть свои собственные? Сжимается ли что-то у вас внутри, когда кто-либо превосходит вас в чем то Растягивается ли ваш рот в улыбке? чтобы скрыть деструктивную зависть, живущую внутри. Все начинается с числа 1 силы воли, необходимой, чтобы отдаться переменам. Выбор дороги перемен не только идет на пользу вашей душе, но и помогает исцелить мир. Осознайте, что бы с вами ни происходило хорошее и плохое, справедливое и несправедливое, весёлое и скучное все это великолепные возможности прорваться сквозь барьеры мешающие вам осознать свой выдающийся потенциал. Посвятите себя девяти ценностям, которые есть внутри вас. Первое. Посвятите себя смирению, какое бы высокое положение вы ни занимали. Второе. Посвятите себя преданности, особенно если жизнь становится все труднее. Третье. Посвятите себя принятию того, что все и все равны. Четвёртое. Посвятите себя служению миру через любовь. Пятое. Пожертвуйте тем, что не служит вашему духу. Шестое. Бесстрашно следуйте за своим сердцем. Седьмое. Посвятите себя прощению, откажитесь от обид. Восьмое. Отдайтесь исцеляющему потоку сострадания. Девятое. Будьте терпеливы на пути к спокойствию. Откапываем ценность На протяжении всей земной жизни с вами происходят важные события, которые производят на вас глубокое и устойчивое впечатление. Детство наполнено множеством открытий, не в последнюю очередь эмоционального плана, которые либо находят свое выражение, либо прячутся глубоко внутри, если являются слишком грандиозными, чтобы их осознать. Год за годом вы переживаете настолько серьезные события, что они неминуемо оставляют отпечаток на вашей психике. Подавляемые чувства Такие, как глубокая печаль, стыд, страх, пережитое предательство, безответная любовь, ощущение собственной неполноценности, зависть, гнев, отчаяние внедряются в тело на клеточном уровне. Они становятся частью вас. Поэтому каждый раз, делая вдох, вы продлеваете им жизнь. Значимые события можно разместить на уровне числа 1. Когда подобное событие происходит, вам кажется, что жизнь на мгновение замирает и вы неосознанно устанавливаете некую веху на этой части жизненного пути. Такие вехи действуют как якоря и прикрепляются к вам чем-то вроде энергетической эластичной ленты, которая может растягиваться, но только до определенной степени. Вместо того, чтобы двигаться вперед, в будущее, вы будете ходить кругами, ограниченные радиусом, установленным этими вешками-якорями. Сколько бы усилий вы ни приложили, Вы всё равно всегда будете разочарованы и на чем то зациклены. Единственный путь вперед – вернуться и вытеснить, решительно вырвать эти события из глубин вашего сознания, где они все это время были погребены. Разобравшись с проблемами, хранившимися таким образом, вы сократите количество вешек и восстановите ту часть себя, которая была утрачена. На самом деле, каждая веха оказывает вам услугу, поскольку если вы продолжите путь, не отыскав ее, Какой-то фрагмент вашей души будет потерян. Вешки и коря будут тянуть вас назад до тех пор, пока вы не почувствуете готовность с ними встретиться. Когда вы обращаетесь к проблеме и выдергиваете вешку, она теряет свою власть над вами, а вы высвобождаете энергию, которую неосознанно в нее вкладывали. Есть вехи, которые внедрены настолько глубоко, что приходится выслеживать их годами. Относительно просто это сделать для другого человека, но не для самого себя. Они всегда неудобно расположены и находятся вне поля зрения. Идея в том, чтобы не оставить у себя за спиной ничего, что могло бы тянуть вас назад. Это относится и к вехам, у которых вы оставили часть своего сердца. Так что спускайтесь с высот числа 7, где разум спокойно отстраняется от таких чувств. Постарайтесь внедриться поглубже и докопаться до ценности, зарытой во время того давнего события. Вы заново откроете частицу самого себя которая так долго была связана и прикована. Вы оставили где-то по дороге часть своей души, но теперь, когда она восстановлена, вы можете легче и свободнее двигаться вперед без того груза, что тянул вас назад. Расставьте приоритеты. История о профессоре и банке. Профессор философии стоял перед аудиторией, разложив перед собой несколько предметов. Когда началось занятие, Он поднял большую пустую банку из-под майонеза и, не говоря ни слова, стал наполнять ее мечами для гольфа. Потом спросил студентов: "Полна ли банка?" Они ответили: "Да, банка полна". Тогда профессор взял коробку с мелкими камешками, засыпал их в банку, потом слегка встряхнул ее, и камешки заполнили собой пространство между мечами. Он снова спросил студентов: "Полна ли банка?" И они опять сказали, что банка полна. После этого профессор взял коробку с песком и высыпал его в банку. Конечно же, песок занял оставшееся место. И снова прозвучал тот же вопрос, и снова студенты ответили дружным да. Тут профессор достал из-под стола несколько чашек чая и вылил их содержимое в банку, заполнив пространство, оставшееся между песчинками. Студенты засмеялись. А теперь, сказал профессор, когда смех затих, Я хочу, чтобы вы поняли. Это банка символизирует вашу жизнь. Мечи для гольфа это важные вещи: семья, дети, здоровье, друзья, любимые дела. Если все другое исчезнет, а они останутся. Ваша жизнь все равно будет полной. Камешки вещи, которые тоже имеют для вас значение: работа, дом, машина. Песок все остальное, разные мелочи. Если вы в первую очередь насыплете в банку песок, то не останется места ни для камней, ни для мечей. То же самое и в жизни. Если вы тратите свое время и энергию только на разные мелочи, у вас не остается места для важных вещей. Уделяйте внимание тому, что действительно важно для вашего счастья. Играйте со своими детьми, занимайтесь своим здоровьем, приглашайте любимого человека в ресторан или выкраивайте время, чтобы сыграть с другом в гольф. У вас всегда должно находиться время на то, чтобы сделать в доме уборку или вынести мусор. Заботьтесь первым делом о мечах для гольфа, о том, что действительно имеет значение. Расставляйте приоритеты. Остальное просто песок. Один из студентов поднял руку и спросил, что символизировали чашки с чаем. Профессор улыбнулся. Я рад, что вы задали этот вопрос. Они показывали, что какой бы полной ни казалась ваша жизнь, в ней всегда есть место для чашки чаю. Неизвестный автор. Глава Два и восемь. Спрос и предложение. Два и восемь – Негативное состояние. Это ни что иное, как электрический разряд между двумя противоположностями: Инь и Ян. Это энергия, которая заряжает все, что вы делаете, и канал между сознательным и бессознательным. Дуальность как разделение. Все души покоятся единым целым внутри Бога. Но чтобы воплотиться здесь на земле, индивидуальная душа должна отделиться от целого. Пока вы не вернетесь обратно, ничто не сможет удовлетворить вашу потребность в воссоединении полностью. Это разделение плата за дар жизни. Микрокосмическое выражение числа 2, возникающее из единицы саморождения. Ребенок покидает материнскую утробу. Мы живем энергией дуальности, которая проявляет себя в динамике противоположностей: Инь и Ян. Инь качество сохранения вещей такими, какие они есть, а Ян могущественная сила перемен. Одно не может существовать без другого. И каждая превращается в свою противоположность, достигая вершины своего потенциала. Мы не можем только вдыхать, выдох тоже необходим, так и ночь сменяет день. Иногда жизнь полна радости и деятельности, а в другие времена она кажется пустой и скучной. Но ведь как солнце излучает свое золотистое тепло, так и луна должна изливать свой серебристый свет. Это естественно открываться миру и распространять собственную энергию. Однако необходимо и возвращаться внутрь, чтобы обновлять себя. Прилив и отлив тоже все время сменяют друг друга. Звучит парадоксально, но когда вы спокойно и пребываете в состоянии инь, ваши клетки омолаживают себя до уровня ян, и наоборот. Когда вы заняты и находитесь в движении, ян то истощаете свои клетки до состояния инь. Противоположности сами сменяют друг друга и находятся в постоянном движении вовне и внутрь. Когда вы чувствуете пресыщение пассивностью, осознайте, что вы просто живете в абсолютно естественном и гармоничном ритме. Качество Инь представлено женским началом, Ян мужским. Инь мягкое, спокойная и уступчивая, тогда как Ян жесткая, громкая и подвижная. 1 и 9, 3 и 7 соответствуют нашим мужским качествам а 2,8 и 4,6 женским. Это еще одно выражение плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10. Путешествия первичного мужчины, инстинктивной женщины, вторичного мужчины, интуитивной женщины и наконец брака, который всех их объединяет. Мы поговорим об этом более подробно немного позже. Даже если бы вы смогли достичь просветления и преодолеть проблемы дуальности, но всё равно остались бы жить в двухстороннем мире. Вы бы все равно продолжали вдыхать и выдыхать, просыпаться по утрам и засыпать по вечерам. Противоположности будут всегда, поэтому слыша расхожую фразу «все едино, вы знаете, что на данном уровне реальности это не так. Однако, если вы сознательно прекратите жить на эмоциональных качелях, взлетая в одну секунду и падая в следующую, то остановитесь посередине. Именно с этой точки равновесия вы начинаете становиться устойчивым и стабильным и, соответственно, все воспринимать как единое. В нашем конечном существовании альтернатив дуальности нет, но возможно гармоничное сочетание двух состояний, если только вы готовы его для себя открыть. Внутри вашего собственного разделенного существа есть светлая и творческая часть, однако есть и тёмная, разрушительная. Одно невозможно без другого. Жить, не признавая существование теневой стороны, нереально и нерационально. Подавление лишь погрузит ее в пучину страхов, где она будет расти и разлагаться. Чем больше вы стараетесь подавить свои чувства, тем сильнее они становятся. Нужна смелость, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Тем не менее, если вы этого не сделаете, они никогда не будут нейтрализованы, и вы зациклитесь на них навсегда. Хотя проблемы и борьба порой действуют подавляющим образом, Именно они делают вас сильнее. В конечном итоге, это трудности приводят вас к целостности, поскольку заставляют вас взглянуть на проблемы, порождающие чувства, и вы должны проникнуть в самое сердце проблемы, чтобы получить шанс на воссоединение двух сторон вашего существа и на встречу с собой на самом глубинном уровне. Гармонизация инь и ян Согласно учению йоги и ее терминологии, существует тысячи нади, которые опутывают человеческое тело. Это энергетические линии, невидимые для глаза, посредством которых жизненная сила переносится от органа к органу. Три основные линии: сушумна, центральный канал, который проходит вдоль позвоночника, а также ида и пингала по бокам. Две последних поднимаются от основания позвоночника и несут мужскую или женскую, негативную или позитивную, лунарную или солярную энергию. Всякий раз пересекаясь на позвоночнике, они образуют энергетический вихрь. Точки их взаимного притяжения называют чакрами, что в переводе с санскрита означает «колеса». Ида, линия, заканчивающаяся в левой ноздре, воплощает женский аспект инь. Пингала Несет огненную мужскую энергию и заканчивается в правой ноздре. Дыхание правой ноздрёй. Если вы чувствуете себя опустошенным, потерянным, слишком легковерным или подавленным, значит вы находитесь в состоянии дисбаланса Инь, и вам нужно простимулировать Ян. Закройте левую ноздрю большим пальцем левой руки и глубоко и ровно подышите правой ноздрёй в течение 3 минут. Дыхание левой ноздрёй. Если вы гиперактивны, чрезмерно эмоциональны и не можете заснуть, закройте правую ноздрю, чтобы пробудить успокаивающую энергию Инь, и глубоко дышите в течение 3 минут только левой ноздрёй. Сбалансированное дыхание. Чтобы сбалансировать дыхание, дышите обеими ноздрями, считая до 20 на вдохе, затем столько же задерживайте дыхание, а потом также на 20 делайте выдох. Если для вас это сложно, сократите время, но обязательно сохраняйте равные промежутки для вдоха, задержки дыхания и выдоха. Попытайтесь начать со счета до 10, потом увеличивайте время до 20. Неутолимая жажда. Жизнь постоянно движется от одной стороны спектра к другой, и находясь в этом потоке, каждый из нас пытается найти свою точку стабильности. Число 1. Но жизнь никогда не стоит на месте. Поэтому мы наматываем круг за кругом, делая мертвую петлю и гоняясь за собственными хвостами в потоке бесконечности, которую символизирует число восемь. Мы существуем в океане стремления, и от его притяжения не защищен никто. Удовлетворение никогда не бывает постоянным, а потребность присутствует всегда. Это может кому-то показаться странным, но вы не можете желать более совершенных условий жизни. Без жажды, которая происходит от потребности воссоединения вашего духа с Единым, вы никогда не будете стремиться найти путь и навсегда потеряетесь в непрерывном потоке дуальности. Потребность это крик числа два. Это энергия привязанности и глубокого желания, циркулирующего в каждом человеческом существе. Слишком много курить, забываться при помощи наркотиков, алкоголя, еды, работы или другого человека. Все это способы подавить тоску по утраченному. Однако подобных заменителей или веры в то, что кто-то другой сможет заполнить собой пропасть, никогда не будет достаточно. Не научившись слушать желания своего сердца, реализовывать и почитать душу, вы по-прежнему будете рассчитывать на разум в попытках найти способ удовлетворения своих нужд. Но разум не способен выйти за пределы того, что знает, и его решения всегда будут временными. Так что, когда вы наполнены энергией числа 2, и стремление поднимается из глубин, не забывайте питать свою душу, число 1, а не свою реакцию на потребность, рвущуюся найти решение в числе 3. Ваша душа, число 1, пытается привлечь ваше внимание, и единственный способ ее услышать через борьбу, порождаемую потребностью числа 2. Только приняв трудность числа 3, вы сможете перейти к числу 4 и нести за свою душу полную ответственность. Решив доверять высшему интеллекту, и веря в то, что все вокруг происходит так, как предназначено, вы получите проводника по удивительной матрице жизни. Проблема потенциальный канал, ведущий к вашему величайшему дару, хотя на первый взгляд это не так. Это возможность встретиться самим собой на глубинном уровне. Но требуется время и практика для того, Чтобы преобразовать реактивные способы бытия, которые внедрялись в течение многих лет, вы должны помнить и ориентировать свои намерения на число 1, не реагируя не отвлекаясь, когда придется столкнуться с проблемой числа 2. Сначала вы будете осознавать, что последовали старые модели поведения, только после свершившегося события. Однако мало-помалу научитесь настраиваться на голос души и слышать, что вам действительно нужно. Медитация Йони Желание невозможно утолить. Как только вы получаете то, чего хотели, вы начинаете нуждаться в чем либо еще. Пока вы не научились подчиняться своей душе, у вас есть возможность привести свой ум в более гармоничное состояние, в котором жесткие требования эго будут мягко сбалансированы. В этой медитации вся совокупность мужской энергии и женской прошлого, настоящего и будущего креативности и нейтрального разума символизируется мудрой. Мудро – мистический и символический способ расположения рук, который оказывает мощное воздействие на мозг и следовательно вызывает физические изменения. Это священная медитация, она может постепенно ослабить привычные привязанности. Сядьте на стул или на пол, скрестив ноги, спину держите прямо, чтобы сохранить вертикальное положение. Сложите ладони, как будто молитесь, и поверните пальцами от себя параллельно полу. Держа кончики мизинцев и большие пальцы вместе, разъедините ладони и три средних пальца. Они должны быть выпрямлены и параллельны друг другу. Плавно сгибайте и разгибайте большие пальцы, а мизинцами указывайте вперед, так, чтобы они образовывали треугольник. Когда вы выполните эту мудру, держа руки перед сердечным центром, Сфокусируйте взгляд на кончики носа. Постарайтесь держать руки расслабленными и начинайте дышать следующим образом. Вдохните глубоко через нос. Полностью выдохните через сложенные трубочкой губы. Вдохните ровно и глубоко через сложенные трубочкой губы. Полностью выдохните через нос. Продолжайте цикл 3 минуты. Можно делать это и дольше, но время следует наращивать постепенно. Максимальная продолжительность 11 минут. Дышите ровно. А когда закончите, вдохните глубоко через нос, зажмурьте глаза и сохраняйте полную неподвижность 10-30 секунд. Потом выдохните и расслабьтесь. Примечание. Это очень мощная медитация, которая может вас отключить. Убедитесь, что у вас достаточно времени для отдыха после нее или практикуйтесь по вечерам перед сном. Сила чиста. Символ бесконечности, перевёрнутая восьмерка. Сила сопровождает этот поток, истощаясь, а затем вновь заряжаясь в бесконечном течении энергии. Со смертью цепь разбивается, электричество утекает и связь утрачивается. Хотя душа продолжает путешествие в жизни после жизни. Вы можете ощущать небольшие блокировки и отключение энергии. Когда чувствуете себя измождённым, занимаетесь самокритикой, или если ваша потребность пересекается с потребностью другого человека. Выживание всегда будет частью потребности в силе, и люди всегда будут готовы ради него вытирать друг от друга ноги. Выживание число 1 в уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Это основное стремление каждого живого существа. 2 заряжает это стремление энергией. И если выжить проще, будучи заметным, вы возвеличиваете себя в числе три. Следующий шаг к числу четыре – это большой скачок. Он означает выход за рамки, отказ от знакомых привычек и игр ума и посвящение своей жизни осознанному служению истине, при котором вы несете полную ответственность за самого себя. Одни люди наслаждаются силой, другие ее боятся. Последние могли в юном возрасте стать свидетелями злоупотребления ею и впоследствии уклоняются от нее из страха некоторые верят, что должны отказаться от силы, чтобы стать духовными, но дух лишь ослабевает, когда человек отрекается от жизненной силы. Важно ваше отношение к силе, а не то, как вы могли бы ее использовать. Если вы позволяете ей проходить через свое существо, сохраняя целостность, то вам не захочется манипулировать ею в корыстных целях. Силовое противоборство одна из самых стрессовых жизненных ситуаций. Хотя подобные противоборства важны лишь настолько, насколько ценна энергия, которую вы им отдаете. Если вы ориентированы на открытие внутреннего света, то будете прислушиваться к зову своей души, осознавать, что истинная сила внутри вас, и сопротивляться потребности отобрать ее у кого-то другого. Сила относится к числу 8, составляющему пару с числом 2. 80% вашей силы связаны со вселенским потоком. Поэтому только 20% доступно для человеческого обмена. Это означает, что каждый человек очень нуждается в силе. Но если он попытается взять ее у другого, то согласно закону пропорций это не сработает. Чтобы стать по-настоящему сильным, необходимо осознанно приобщиться к указанным 80%. То есть отдаться потоку вселенской силы и найти ресурсы внутри себя. Силовые противоборства суть жизненной игры. Во все отношения неизбежно вовлечены как творческая, так и разрушительная сила. Одна не может существовать без другой. Что бы вы ни делали для усиления своего эго, в противовес вам всегда будет возникать противоположно направленное движение. Чем сильнее вы становитесь, тем энергичнее делается ваша оппозиция. Точно так же, если люди становятся слишком жадными и неразумно расходуют природные ресурсы, Природа естественным образом восстает и восстанавливает баланс. Противоположности всегда будут тянуть в разные стороны, пытаясь найти равновесие, точку пересечения, которую символизирует центр цифры 8. Если вы сможете понять это двунаправленное движение, то будете участвовать в игре жизни, готовым признать обе стороны. Это трудноуловимый баланс, в котором эго должно принимать, но отказываться удерживать. Всегда будут те, кто ведёт И те, кто за ними следует, поскольку существуют природные различия, охватывающие всю нашу жизнь. Однако, каким бы ни было ваше положение, когда вы отдаете благо, вы и сами получаете бесконечную благодать. Сила просто течение энергии, чистое и неразделимое. Если энергия направлена на вас, принимайте ее с благодарностью и посылайте обратно с любовью. Обмен силой это как перебрасывание меча. Кто-то посылает ее обратно, кто-то держит при себе, и лишь немногие ее выбрасывают, поскольку не хотят или не могут справиться с ответственностью. Смысл в том, чтобы она продолжала движение, счастье принимать и счастье отдавать. Сила подобна воде, которая питает все без разбора. Ей безразлично, является растением розы или сорняком. Вода дается всем. И то же самое происходит с силой. Причём и вода, и сила относятся к числам 2 и 8. Сила снабжает вас жизненной энергией, хотя вы можете использовать ее и как отраву. Она дает вам все, что нужно, но однажды она вас уничтожит. Вы не в состоянии управлять тем, что одной рукой дает, а второй забирает. Иллюзии, фантазии и игры ума чисел 3 и 7 будут манипулировать этой энергией. Именно они сбивают вас с пути, а не сам поток силы. Значение имеет ваш подход к силе, 4 и 6, и то, как вы решите ее направить. Когда вы умрете, то снова растворитесь в океане вселенской силы. Как нужно жить сегодня, чтобы быть готовым к этому, независимо от того, что произойдет завтра. Силовые игры будут всегда, поэтому вместо того, чтобы их проклинать, примите возможности, которые они вам предоставляют, и будьте благодарны за них. Они позволяют вам видеть себя в связи с вашими собственными проблемами силы, и вы сможете начать меняться и восстанавливать баланс, как только осознаете отражение. Сталкиваясь с проблемами, которые подбрасывает вам жизнь, и решая их, вы начинаете открывать магическое спокойствие и удовлетворение. Скажите то, что вам необходимо сказать, особенно если все запуталось с годами из-за страха или желания кому-то угодить. Скажите все как есть, без взаимных обвинений и оговоров. Скажите без гнева и восстановите свою силу. Когда вы преодолеете все сопротивление внутри себя, ваша целостная сущность претерпит трансформацию, подобно углю, превращающемуся в результате кристаллизации в сверкающий алмаз. Такая возможность есть у каждого из нас, и именно через сопротивление со стороны другого человека вы получаете шанс превозмочь свое собственное Список усиления. Поскольку восемь число силы и символ бесконечности, вполне уместно использовать его форму в данном упражнении. Нарисуйте на листе бумаги большую цифру 8, оставив достаточно места, чтобы на обеих ее половинках поместился список. Верхняя его часть будет относиться к внешнему миру. Записывайте здесь все способы, благодаря которым можете придать силы людям, тем, кого любите, вашим друзьям и соседям либо человечеству в целом. Например, вам захочется провести время с кем-то из знакомых, кто переживает нелегкие времена, или стать донором крови, начать более эффективно использовать электричество, установить приборы для экономии воды или реже ездить на автомобиле. Деньги это энергия, и вы в состоянии изменить мир, сделав пожертвования или покупая товары компаний, занимающихся благотворительностью. Нижняя половина восьмерки предназначена для вашего личностного развития и усиления. Здесь тоже составьте список всего, что может помочь вам в этом процессе физически, ментально или духовно. Возможно, это будет просто переход на более здоровую диету или потребление большего количества воды в течение дня. Если вы знаете, что легко поддаетесь чужому влиянию, обязательно запишите, что сказали "кому-то нет". Это короткое слово, как разряд электрического тока в отношениях где один человек пытается доминировать. Полчаса медитации каждый день помогут вам успокоить и сконцентрировать ум. А регулярные упражнения творят чудеса со всеми аспектами здоровья и самочувствия. То, что вы напишите в нижней части восьмерки, касается исполнения ваших мечтаний. Вот почему отмечаете здесь все, что поможет устремить вашу энергию в этом направлении. Время от времени обращайтесь к этому списку усиления. Такие вещи легко забываются, но когда они записаны, вы в любой момент можете освежить свою память и подзарядиться. Чем больше вы обогащаетесь на личностном уровне целостностью и осознанностью, тем больше можете предложить миру. 8 символизирует возвратный поток, поэтому все, что вы делаете на личностном уровне, влияет на общую картину. А то, что вы отдаете, всегда возвращается и щедро питает вас восприятие как проблема. НИ одно так другое. В жизни столько проблем, что иногда она воспринимается как бесконечный бег от трудности к трудности. Но главная проблема кроется в восприятии проблем, а не в них самих. Проблема это разница между двумя противоположными точками зрения. Поэтому в уравнении 1 2 3 4 10 она относится к числу 2. Сама по себе проблема это просто энергия. Однако следующий шаг ее интерпретация, число 3, придает ей очертания и форму. Сталкиваясь с трудностью, разум ищет в ситуации что-то знакомое. Он хочет почувствовать себя в безопасности как можно быстрее, поэтому всегда ищет решение, которое срабатывало раньше. Но двух одинаковых ситуаций не бывает. Вот почему на прежние результаты полагаться не приходится. Рассматривая собственную историю как главную точку опоры, Вы приходите к повторяющимся моделям поведения и оказываетесь в бесконечном замкнутом круге. Помните, помогая вам встретиться с собой и разобраться с тем, что удерживает вас на месте, проблема дает возможность освободиться от психологической тюрьмы. И если вы сможете это принять, то будете воспринимать все совершенно по-иному. Задача в том, чтобы встретить проблему такой, какая она есть, без оправданий и объяснений которые лишь скрывают и откладывают неизбежную трудность. Если вы обратитесь к общей картине и смыслу жизни, то осознаете, что предназначение любой проблемы освободится от проблем. В конце концов, вместо того, чтобы сердиться, вы научитесь быть благодарным за сложные и беспокойные времена. Важно всегда устранять бесполезные стратегии и допущения ума, поэтому вам понадобится опора, которая будет поддерживать внутри него источник мудрости. Во время стрессов и трудностей число 2, именно путеводный свет числа 1 помогает вам не сбиться с маршрута, а не средства и решения числа 3. Последние подобны пластырю, наклеенному на рану. Это просто временная мера. Раньше ли, позже ли, пластырь отвалится, и проблема снова встанет перед вами, и вы снова вернетесь к числу 2, озабоченный все той же дилеммой. Вот почему так важно сохранять связь с глубинным смыслом жизни и учить свой разум сверяться с ним при каждой возможности. Тогда вы сможете чтить приказы своей души, а не запрограммированные привычки, созданные разумом. При регулярной практике вы научитесь достигать осознанности в тот момент, когда проблемная ситуация возникает, и будете готовы остановить старые модели мышления. В путешествии плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10, осознанность разворачивается в числе 4. Это прорыв который происходит от понимания число 3. Что внутри вашей проблемы число 2 лежит высшая ценность спокойствия, число 1. Удивительное ощущение осознать то, чего вы хотите, зарыто в вашей проблеме. И эта мысль очень отрезвляет, когда вы сталкиваетесь со следующей неизбежной трудностью. Плати сейчас, играй потом. Старайтесь разбираться со своими проблемами сразу, как только они возникли. Некоторые из них настолько укореняются, что вы можете даже не осознавать их наличие, но когда они выходят на поверхность, ни в коем случае не давайте им разлагаться и дальше. Плати сейчас играй потом эта фраза, брошенная Шивчаран Синхом, всегда задевает во мне какую-то глубокую и чувствительную струну. Если вы отказываетесь признавать свою теневую сторону или интересуетесь лишь удовольствиями, то вряд ли проявите склонность тратить время и силы на разрешение своих проблем. Однако за все приходится платить. И чем дольше вы отворачиваетесь от них, тем сложнее будет распутать и прояснить ваши психологические игры. Вместо того, чтобы играть сейчас, оплатить потом, гораздо лучше встретиться лицом к лицу с демонами как можно быстрее иначе ваша последующая жизнь будет перегружена борьбой с неразрешенными вопросами. Если бы вы не следили за собой в физическом плане, вам бы тоже пришлось за это расплачиваться. Жизнь всегда отражает то, что вы делаете и чего не делаете. Так что платите сейчас и пожинайте плоды в будущем. Сила слова нет. Если проблема становится дверью, ведущей к вашему собственному я, то и слово нет, может открыть вам доступ к своей истинной силе. И проблема и нет, проявление отрицательного состояния числа 2. Оба проявления нужно пройти, чтобы обратиться к тому, чего вы на самом деле хотите. Число 1. Нет, я не буду подчиняться тому, что отвергает мою душу. Нет, я не буду поддерживать реактивные модели поведения. Соприкоснувшись со своей исходной точкой, вы сможете начать путешествие 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 1+2+3+4=10 сначала с новой решимостью. Умение сказать нет наделяет вас авторитетом, тогда как неумение заставляет чувствовать себя бессильным и убогим. В пугающей ситуации сказать нет наиболее сложно, хотя страх того, что произойдет, если вы этого не сделаете, может стать для вас необходимым стимулом. Если вы колеблетесь и сохраняете конфронтацию, это происходит потому, Что ваши реакции следуют старой программе. Уклонение стало способом защиты еще в детстве, когда вы были напуганы или ошарашены до неменее сердитым или совершенно необъяснимым требованием. Вы все еще привязаны к тому моменту, парализованы и не способны сказать нет, не стремясь опровергнуть другого из страха самому быть опровергнутым. Вы лишаетесь возможности преодолевать барьеры, которые держат вас в заложниках. Если вы не говорите то, что чувствуете, Ваши слова звучат слабо и размыто, и вы утрачиваете связь со своей внутренней силой. Жизнь обретает реальность только тогда, когда вы избавляетесь от настороженности и целенаправленно раскрываете свою душу. Вы учитесь, сталкиваясь с негативом, а не избегая его. Поэтому трудные времена прекрасные учителя. В жизни нет никаких гарантий и ничего, на что можно было бы положиться, только вы сами. Если вы хотите воспользоваться своей силой, Начните отрицать привычки и убеждения, которые не служат вашему духу, и учитесь доверять собственной стабильности в такой нестабильной жизни. Никто не может заставить вас встать по стойке смирно, но рано или поздно ваша душа зашевелится внутри. Она не хочет оставаться скрытой за маской разума, неуслышанной и незамеченной. Все ваши страдания выражение сильнейшего желания вашей души прорваться через запрограммированные реакции, чтобы выйти на свет и исполнить предназначение дара жизни. Большинство людей проклинают свои страдания, но без них они никогда не научились бы преодолевать трудности. Нет, говорят, чтобы пробиться сквозь эгоистические требования другого человека. Нет, говорят, чтобы пробиться сквозь собственные оправдания и объяснения. Может показаться, что нет направлено против чего-то, однако в действительности оно служит истине. Как и во всех остальных случаях, Вам придется потренироваться, преодолевая модели поведения, которые медленно, но верно внедрялись в вашу психику. Страшно говорить нет тому, кому вы никогда этого не говорили и всегда пытались угодить, или тому, кого вы боитесь. Поначалу ваше нет может быть резким, коротким и острым, или вы можете не использовать само слово, просто подразумевать его. Но сила заключается именно в нем, и вы должны произнести его. Вам не надо давать никаких объяснений и оправданий, и шаг за шагом вы обнаружите, что тревожное и неуверенное нет стало сильнее и как ни странно мягче. Когда вы научитесь говорить слово нет вовремя, прямо здесь и сейчас, оно зазвучит гордо и благородно. Тот, кому оно адресовано, может повести себя непоследовательно, но вы продолжаете стоять на своем. Ваша сила найдет отражение сначала в неявном признании, а потом и в открытом уважении. Если этого не происходит, держитесь. Это их проблемы, а не ваши. Другие тоже должны пройти процесс встречи с самим собой, и ваша нет, даст им возможность это сделать. Только говоря нет чему-либо, что тянет вас назад, вы говорите безусловное и абсолютное да своему предназначению. Как и вы, ваши дети должны уметь говорить нет, когда это необходимо. Чтобы быть сильными в будущих взаимодействиях и отношениях. Конечно, есть ситуации, когда нет подобно электрическому ограждению на границах их социального поведения. Но они здесь не для того, чтобы их использовали, и не для того, чтобы выполнять ваши требования, а для того, чтобы открывать сокровища собственной души. Поэт и философ Камиль Джебран прекрасно сказал об этом: Ваши дети не ваши дети. Они сыновья и дочери жизни, желающие самой себя. Они приходят с вашей помощью, но не от вас. И поэтому они с вами, но не принадлежат вам. Вы можете отдать им свою любовь, но не свои мысли, потому что у них есть собственные. Вы можете дать приют их телам, но не их душам, потому что их души обитают в доме завтрашнего дня, который вы не можете посетить даже во сне. Вы можете стремиться быть как они, но не старайтесь сделать их такими, как вы. Потому что жизнь не движется назад и не задерживается во вчерашнем дне. Вы луки, из которых ваши дети вылетают как живые стрелы. Лучник видит знак на пути бесконечного, и он сгибает вас со всей своей мощью, чтобы его стрелы могли лететь быстро и далеко. Сгибайтесь в руках лучника с радостью, потому что он любит и стрелы, которые летят и лук, который остается на месте. Из пророка Камиля Джебрана в издании Улией Махайнемана. Уметь говорить нет ваше врожденное право. Тренируйтесь говорить нет, когда хотите это сказать. Не дурачьте себя, убеждая, что сказали да по доброте, когда хотели сказать нет. Вы обманываете себя. Если вы говорите нет, когда имеете в виду нет, Вы чувствуете себя сильным, а окружающие вас уважают. Если вы пытаетесь угодить другому человеку, говоря да вместо нет, то принимаете и одобряете неравные и ограниченные условностями отношения. Когда вы говорите нет, у вас нет повода чувствовать себя виноватым и думать, что вы кого-то оскорбили. Это нормально менять свое мнение и говорить нет, обдумав последствия положительного ответа. Только вы несете ответственность за самого себя, поэтому не отказывайтесь говорить нет, чтобы защитить кого-то другого. Не позволяйте собой манипулировать и не отказывайтесь от своего нет из-за эмоционального шантажа. Простого нет вполне достаточно. Вы окажете себе дурную услугу, объясняя, оправдываясь или извиняясь. Учитесь говорить нет, как гордый воин, а не как рассерженная жертва. Отражающие сновидения. Сновидение это изменчивые каналы, где чувства и мысли, которые погрузились в подсознание либо в течение дня, либо в какой-то момент в вашей жизни, могут быть переработаны. Они кружатся между сном и бодрствованием, отражая то, что находится глубоко внутри. Перетекая из одной реальности в другую, от реального к сюрреальному, они льются подобно воде и поэтому связаны с числами 2 и 8. Мы видим сны как минимум 4-6 раз за ночь в фазе сна, именуемой быстрым сном. На протяжении этих периодов сознание оживляется, как при бодрствовании, хотя не все части мозга при этом активны. Сновидения не имеют ориентации, и в них не действуют никакие обычные механизмы контроля, которые имеют место при бодрствовании. Это значит, что во сне может случиться все, что угодно. Так что когда вы спите, Просеивая и проясняя при этом свои мысли и наблюдения, вы можете переживать невероятные приключения, странные лунные истории, прекрасные видения или ночные кошмары. Когда вы обнаруживаете себя в одном из таких мест, ваши чувства нередко принимают самые причудливые формы, возникают ситуации, невозможные в обычной реальности. Это звучит первичный голос числа один, который может быть обезоруживающий прямолинейным и загадочно двусмысленным в одно и то же время. Хотя сновидение может поблекнуть, вы каким-то образом понимаете, что вступили в контакт со своей сущностью. Душа, в отличие от эго, не проявляет себя посредством рациональных мыслей. Встреча с первичным я способна стать ошеломляющей, и сновидения позволяют вам ощутить вкус того, что происходит глубоко под поверхностью. Поймайте свое сновидение. Вы поймете, что прикоснулись во сне к чему-то глубокому, но чувства неосязаемы, и вскоре они начинают растворяться в эфире. Держите рядом с кроватью блокнот и ручку и возьмите за правило записывать все, что сможете вспомнить. Поначалу вам будет трудно вытянуть себя из полусонного состояния, но постарайтесь дисциплинировать себя и как можно быстрее фиксировать на бумаге все, что приходит в голову. Сон может улетучиться в любой момент. А вместе с ним упорхнут и ваши открытия. Когда вы прислушиваетесь к своему сновиденью, ваша душа чувствует себя уважаемой и позволяет вам вспомнить ускользающие образы все с большей легкостью и ясностью. Не исключено, что вы заполните бессмыслицей не одну страницу или нацарапаете всего несколько слов. Можно купить сонник, но гораздо лучше давать сновидением собственную интерпретацию. Возможно, змея в польше ваш сон имеет совершенно иное значение, чем то, которым наделил его другой человек. Важно иметь ваши ассоциации с символом. Любой персонаж, животное, чувство, знак является отражением того, что происходит внутри вас, выражает часть вашей души. Где-то внутри вас лежит сокровище, которое вот-вот может выйти наружу или привлечь ваше внимание через несколько часов или дней. Когда вы делаете записи, у вас появляется шанс открыть его. При помощи слов вы даете рациональному сознанию визуальный образ. А поскольку оно любит понимать, то и сохранит его до тех пор, пока благодаря стечению обстоятельств не произойдет вспышка света, и вы не услышите то, что вам нужно было услышать. Отнюдь не каждое утро вы будете находить такие жемчужины. Однако, если вы готовы их взять, то непременно возьмете. Чем лучше вы понимаете свои сны, тем лучше понимаете себя. Питайте свое стремление. Сказка о двух волках. Старый дедушка спокойно слушал, как внук рассказывает ему о несправедливости, которую он претерпел в школе из-за своего друга. Когда тот закончил, дедушка сказал: "Позволь мне рассказать тебе одну историю. Дело в том, что я тоже чувствовал ненависть к тем то брал слишком много и при этом совершенно не испытывал угрызений совести. Но ненависть изматывает и не причиняет никакого вреда твоему врагу. Это все равно что самому принять яд, желая смерти врагу. Я боролся с такими чувствами. Внутри меня словно жили два волка. Один хороший, который никому не причинял вреда и жил в гармонии с тем, что его окружало. Он не нападал, если никто не нападал на него. Хороший волк сражался, когда было необходимо и делал это достойным образом. А другой волк был исполнен гнева. Он впадал в буйство из-за любой мелочи, постоянно дрался безо всяких причин. Он не мог думать, поскольку его переполняли гнев и ненависть. Трудно было жить с двумя такими волками внутри, поскольку они оба пытались захватить власть над моим духом. Внук посмотрел дедушке в глаза и спросил: «Который же из них победил, дедушка?" Дедушка важно ответил. Тот, которого я подкармливал. Неизвестный автор. Глава 8. Три и семь. Действие и план. Три и 7. Позитивное состояние. Ваша деятельность и ваше мышление организованы разумом эго, который ищет смысл, чтобы понять мир. Это рабочая модель вашего первичного я которая активируется посредством наблюдения и обсуждения того, что вы видите. Договор с разумом. Разум это набор очень полезных орудий. Вы можете визуализировать все, что угодно при помощи воображения, а когда необходимо вынести тот или иной вердикт, у вас всегда под рукой способность суждения. Другие орудия, такие как здравый смысл и логика, обладают колоссальным потенциалом понимания охватывающего широкий круг явлений. В жизненном путешествии предназначение разума, соответствующего числу 3 в уравнении плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10, заключается в том, чтобы понять два первых шага, а потом разобраться с тем, почему он должен передать контроль высшему, но не непознанному интеллекту числа 4. Это очень важный центральный момент в продвижении души, поскольку без сотрудничества с разумом Она останется на месте и никогда не придет к свету числа 10. Разуму нужно быть очень мудрым и креативным, чтобы совершить свою часть путешествия. Однако отказаться от мудрствования и перейти от жизни с тем, что вы знаете, число 3, к доверию тому, чего вы не можете понять, число 4, чрезвычайно сложно. Это может стать одним из величайших препятствий, с которыми вам когда-либо приходилось сталкиваться. Разум не является вашим истинным авторитетом. Он результат обусловленности и остается у власти до тех пор, пока вы не решите иначе. Это такой грандиозный поворот, что вы можете отважиться на него лишь когда жизнь станет настолько сложной, что вы скатитесь от безопасных ограничений числа 3 через неизбежное погружение в депрессию числа 2 и ударитесь о каменистое дно числа 1. В этот момент вам уже некуда будет идти, и у вас не останется никаких иллюзий но появится шанс соприкоснуться с тем, что лежит глубоко внутри, услышать зов своей души. Душа хочет быть свободной и терпеливо ждет у числа один, готовая вас направлять. Однако, если вы решительно отказываетесь проходить через боль вхождения в тени и от встречи со своими демонами, то соответственно отвергаете и путь, ведущий к свободе. Число один не только стремление и решимость вернуться на правильный путь. Это еще и число саботажа. Когда разум не сотрудничает с душой, он замыкается на самом себе, и это пресекает все ваши попытки освобождения. Но вы найдете в себе силы преодолеть страхи и установить связь со стремлением души, если действительно прислушаетесь к своей жажде. Тогда вы сможете начать путешествие заново. Только на этот раз У вас будет осмысленная установка, и вы сможете преодолеть барьеры, которые прежде удерживали вас на уровне числа 3. Разум всегда пытается собрать как можно больше информации, тем не менее есть предел, до которого простирается его понимание. Идея отказаться от иллюзии знания может быть глубоко тревожной и некомфортной, поскольку уму необходимо полностью осознать, почему он должен сдать свои позиции. Но вам не нужно ждать кризиса, чтобы начать освобождение. Есть другой способ понять мир, основанный на универсальных законах. Это путь дхармы или самопознания, который требует действия через любовь, а не через страх. Страх основан на том, что вы должны и чего не должны делать. Нам всем нужны определенные правила, чтобы жить в этичном и цивилизованном обществе. Однако, когда они становятся слишком ограничивающими и контролирующими, то неизбежно вызывают раздражение и страх. Страх порождает новый страх, и до тех пор, пока вы добровольно не выберете жизнь в гармонии с собой и с остальным миром, цикл страха будет повторяться. Путь любви прост. Будьте щедрыми духом и благодарными за все, что с вами случается. Естественный закон вселенной подразумевает, что к вам всегда вернется то, что вы посылаете вовне. Если вы твердо намерены освободить свой дух, Орудие разума сослужит вам хорошую службу. Интуиция бесполезна без способности разума притворять ее эффективное и осмысленное действие. Однако разум должен понимать свою роль. Он является творением, а не творцом. Самопознание против самоодержимости. Смысл самопознания в том, чтобы действовать осознанно. Эго ориентировано на себя и обращается к себе по любому поводу. Вот почему так важно понимать разницу между самопознанием и самоодержимостью. Самопознание улавливает склонность разума преувеличивать, искажать или затемнять реальность. Оно озабочено не только индивидуальным я, но понимает также, что последнее является частью вселенского сообщества. Поэтому самопознание действует, исходя из соображений всеобщего блага. А сама касается только себя любимого, а все остальное блокирует. Все духовные учения призывают познать самого себя. Однако это не то же самое, что быть одержимым собой. Прежде чем вы найдете путь к своей душе, вам необходимо познать свой разум. Все ваши чувства интерпретируются разумом. Так что если вы хотите изменить модели поведения, ограничивающие ваш дух, то должны быть готовы изменить свой разум от разума исходят тысячи семян мыслей, но лишь одно из них обладает потенциалом бесконечной жизни. Это семя вашей души. Это единственное необсуждаемое приказание слепок жизни. Это семя не принадлежит вам. Вы призваны лишь питать и культивировать его. Выбирая путь самопознания, вы начинаете соприкасаться с первичным интеллектом, находящимся за гранью вашего понимания, хотя глубоко внутри вас Можно изменить свою программу так, чтобы прекратить воспроизведение кармических шаблонов, но сначала вы должны полностью принять все, что происходит с вами в жизни. Вы не в состоянии ничего с этим поделать. и Если замыкаетесь в раздражении, ополчаясь против того, что кажется вам несправедливым, вы лишь продолжаете цикл обиды месте. Вы не можете изменить события прошлого и то, что произойдет в будущем, но можете решить, как к ним относиться. Поэтому вместо того, чтобы биться за невозможное, прекратите ссоры, примите то, что было, и начните освобождать себя. На протяжении жизни вам придется пройти через множество некомфортных и сложных ситуаций. Все они важные ступени, ведущие к освобождению вашего духа. И хотя на первый взгляд все выглядит совсем иначе, это путь к самой бесценной встрече встрече с самим собой. Итак, один Сохраняйте концентрацию на своем намерении жить самопознанием, которое способно освободить вашу душу. Плюс два. Устраните привычки, связанные с самоодержимостью и отвлекающие вас от цели. Плюс три. Примите то, что было, и найдите в своем сердце место для прощения. Плюс четыре. Осознайте дар, который преподносится вам в каждой ситуации каждую минуту. Равно десять. Преодолейте ограничения ума и преобразите свою жизнь. Не принимайте все близко к сердцу. Если вы в состоянии понять, как работает ум, то не станете принимать все близко к сердцу. С точки зрения эго есть один главный объект интереса я. Каждый человек исходит из этого. И не осознавая склонность разума к концентрации на самом себе и одержимости собою, Вы легко расстраиваетесь при взаимодействии с окружающими. Настроения, замечания и действия других людей редко бывают каким-то образом связаны с вами. Скорее всего, они произрастают из их собственных прошлых переживаний, которые стали частью индивидуальной обусловленности. Ваша собственная обусловленность будет подсказывать вам, как на это реагировать. Например, вас может ошеломить то, что кто-то на вас сердится. Слова, сказанные в ваш адрес, могут быть недобрыми или уничижительными. И это особенно шокирует, когда такая вспышка ничем не спровоцирована. Когда подобное происходит, и вы чувствуете, что начинаете реагировать, либо нанося ответный удар, либо уходя в себя, попытайтесь на секунду остановиться и осознать, что имеете дело с чьим то внутренним конфликтом. Ведь внутри беспокойного ума столько всего происходит. А инцидент, произошедший вчера, на прошлой неделе или много лет назад в детстве, может по-прежнему оставаться горячим и неразрешенным. Иногда самый незначительный повод или абсолютно невинное замечание способны затронуть в человеке крайне болезненную точку и вызвать бурную реакцию. Возможно, у него был плохой день, и вы просто попались ему под руку. Если вы примете эту реакцию на свой счет, то что не задумывалось как выпад лично против вас, станет весьма болезненным и породит чувство враждебности, которое подорвет вашу уверенность в себе. Выдохните шок. 4. Простите нападение. 3. И остановите 2 попытку разума ответить раздражением на раздражение. Держитесь гордо и уверенно. 1. Вы только что разрешили инцидент который мог создать вам проблемы на много лет вперед. Помните также, что комплименты и лесть идут рука об руку. Не принимайте все близко к сердцу. Имеет значение лишь ваша целостность, число один, и то, как вы живете в соответствии с собственными принципами. Три шага к самоосознанию. Понимание одна из граней ума, которое в уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10 относится к числу 3. Здесь существует важная последовательность: узнавание, принятие и согласие. Эти три шага помогут вам выявить и разрушить барьеры обусловленности, чтобы продолжить путешествие вашей души. 1. Узнавание. Первый шаг к самосознанию происходит благодаря узнаванию. Даже когда вы только-только родились, то уже могли кое-что узнать, глядя в глаза своей матери. Глаза это окна души, и через них узнавание сущности происходит мгновенно. Вы могли узнать всплеск любви или разочарования, вызванное тем, что родилась девочка, когда родители ждали мальчика, или наоборот. В утробе матери вы узнавали биение ее сердца, потому что это биение было и внутри вас. Вы не могли слышать собственное, но слышали материнское и Я новым знаком, поскольку вы созданы из одного и того же ритма. Взрослея, вы формируете себя в соответствии с суждениями и проекциями тех, кто вас окружает, и вскоре ваш дух оказывается в ловушке под несколькими слоями обусловленности. Но структура узнавания врождённа, и чтобы вернуться к своему истинному я, вы должны продолжить пересматривать и переформировывать все, что делаете и думаете. Каждый человек, с которым вы встречаетесь, встает перед вами как зеркало, так что вы можете увидеть свой облик в его глазах, выражение лица и языке тела, прислушаться к тону его голоса, а не только к словам. Все это помогает по кусочкам собрать информацию и сформировать общую картину. Это чем-то напоминает пазл. Как ни странно, когда мозаика полностью сложена, картинка исчезает, и вы можете смотреть прямо сквозь нее. Вы создаете картинку, чтобы понять часть себя, а потом, по вашей воле, ее отбросить и двигаться дальше. Каждый раз, исчерпывая ситуацию подобным образом, вы снимаете еще один слой, скрывавший от вас сущность вашего настоящего я. Это длительный процесс созидания и разрушения. Однако, если вы проявите упорство, то в конце концов прорветесь к себе и встретитесь с собой таким, каким всегда должны были быть. 2 принятие. После узнавания наступает этап принятия. Представьте, что вы находитесь в цифре 8, которая подобна одному кругу, скрученному в виде двух. Вы в одном из них, в другом тот, кем вы должны стать согласно вашему осознанию. Если вы не примете потребность в депрограммировании своей обусловленности, то никогда не сможете раскрутить восьмерку и снова стать единым целым. А значит, Вы потеряетесь в кармической петле и будете обречены вечно гоняться за собственным хвостом. Вы не можете контролировать жизнь, тем не менее, протестуете против того, что вам не покоряется или не соответствует вашему образу мышления. Это бессмысленная борьба, но как только вы примете свои проблемы, вы перестанете делать их виноватыми и немедленно прекратите сражаться. Принятие это форма прощения которая растворяет ваши защитные барьеры, тогда как отказ принять порождает сопротивление. Каждый раз разрушая один из самостоятельно возведенных барьеров, вы растете и расцветаете. В жизни всегда найдется то, против чего можно побороться, поскольку именно в преодолении вы становитесь сильнее. Если вы ежедневно, пусть и понемногу, стараетесь преодолевать свои физические границы, это поможет вам и в преодолении границ психологических. Пытаетесь менять свой привычный режим, вносить в него что-то новое. Позвоните другу, с которым давно не общались, или начните курс упражнений, о котором давно подумывали. Примите вызов и скажите нет, когда это необходимо, или просто пойдите на работу другой дорогой. Можете ввести в рацион новые продукты или изменить что-то в одежде. Словом, сделайте то, что не вяжется с повседневной рутиной. Это мягкий способ научить себя узнавать, принимать и соглашаться с тем, что неизбежно и находится вне вашего контроля. Если вы натренируетесь преодолевать барьеры всякий раз, когда почувствуете ограничения, то скорее всего, встретите свою смерть без страха и отторжения. Смерть единственная определенность в жизни, и чем больше вы позволяете себе выходить за пределы зоны безопасности в повседневных делах, тем менее пугающим будет переход к великому непознанному. 3 Согласие. Уладив все нюансы своей ситуации и завершив картину принятием, вы можете сделать следующий шаг к согласию. На этом этапе быстро наступает прозрачность. Старая картинка уступает место новой. Это процесс осознания блокировки внутри себя, ее принятия, а затем отпускания через согласие. И хотя картинки бывают разные, субстанция остается одной и той же. Она все время перерабатывается, меняет форму, как змея, сбрасывающая свою кожу. Процесс отпускания и снятия слоев может представлять собой напряженную борьбу, но он является важной частью вашей эволюции. В большинстве случаев соглашение относительно. Абсолютное согласие редко, поскольку не бывает абсолютного, безоговорочного узнавания. Хотя в согласии присутствует чувство окончательности, в нем всегда есть и новое начало из которого возникает новое признание. Чем больше вы можете принять и встретить согласием в жизни, тем успешнее избавляетесь от сопротивления, удерживающего вас на месте. Все начинается с глаз, которые всегда ищут, чтобы узнать. После борьбы и пересмотра принятия вы проходите в точку согласия. Но есть еще кое-что. Следующий шаг это верность согласию которая диктует и определяет последующие действия. А это значит, что вы должны шагнуть к числу 4. Примите и простите. Прощение идет параллельно с принятием и является седьмой из девяти ценностей. Простить бывает невероятно сложно, особенно когда вы сильно обижены и сердиты. Но если вы не простите, То останетесь заперты внутри этого болезненного физического, ментального или эмоционального опыта. Что случилось, то случилось, и вы не в состоянии изменить ход событий. В крайнем случае, вы можете оказаться неспособны простить своего обидчика. Однако можете принять ситуацию как данность, попытаться отпустить ее и оставить там, где она есть, в прошлом. Ваше ощущение несправедливости и потребность отомстить лишь притягивают вас обратно к вашей боли. Чтобы простить жестокое оскорбление, может потребоваться целая жизнь. Однако, если вам удастся принять то, что прошлое осталось в прошлом, вы поймете, что вами движет и возвышает вашу сущность. Это способ восстановления собственной силы, поскольку вы больше не тратите энергию для поддержания очага ненависти, воспламеняющего ваш гнев. В большинстве взаимоотношений бывают времена, когда нужно прощать и быть прощённым. Принимая ситуацию, вы уравниваете то, что считали правильным и неправильным. Непрощение же блокирует с вашей точки зрения неправильное и лишь поддерживает пламя гнева в вашем сознании. Прощая, вы избавляетесь от ожиданий и представлений о том, как другие люди должны щадить ваши чувства. Обиды, заброшенные на верхнюю полку, Где их не видно и где они не осознаются, лишь накапливает пыль до тех пор, пока вы не сможете принять произошедшее. Будьте осторожны. Чем больше пыли на них оседает, тем труднее заметить и разрешить эти проблемы. Как вы сможете наладить свободный обмен и здоровые отношения, если будете держаться за то, что уже случилось? Сломайте барьеры и простите. В прошлом нет будущего. В уравнении 1 плюс 1+2+3+4=10 плюс плюс 3 и 7 образуют пару. 7 Понимание. Почему вы должны прощать? и знания того, что без прощения вы будете поглощены обидами и навсегда привязаны к несчастливой части своей биографии. Прощая, вы не делаете другого правом. Вы отбрасываете свои ожидания, касавшиеся того, что считали правильным. Если вы не в состоянии простить, Ваш разум будет пойман на крючок обиды. Она пожирает жизненную силу и расходует столько энергии, что в результате вы передаете часть ее человеку, которому так хотите отомстить. Акт прощения нужен вам, а не ему. Возможно, он никогда не извинится и не признает своего проступка, так что сделайте усилия для самого себя. Больше всех выигрывает тот, кто прощает. Понимание этого простого факта отсекает все ненужные детали и драматизм любых ситуаций и отношений. Прощение божественное качество, поскольку оно означает нахождение Бога внутри себя. Упражняйтесь в прощении. Попытайтесь представить свою жизнь без обиды. Вообразите себя и человека, который вам навредил или нарушил гласное или негласное обещание. Представьте, что вы смотрите ему в глаза и простите его. Обещание лишь еще одно правило, но мы ждем от него намного большего. Помните, что вы все это лишь визуализируете, и в вашем воображении может произойти все что угодно. Чем больше вы тренируетесь, тем легче вам становится. Если кто-либо навредил вам физически, вы не должны отвечать ему тем же. Вам необходимы восстановление, реабилитация. Попытайтесь отпустить негодование и вернуть себе свою силу. Этот процесс останется в творческом процессе вашего сознания, но если вы сможете принять произошедшее и по-настоящему простить, то раскроете сокровище, которому поклоняются миллионы. Ошибаться это по-человечески. Прощать это по-божески. Александр Поп. Откажитесь от суждения Проблемы правоты и неправоты относятся к числу 3, и все они прорабатываются числом 7, судьей, который председательствует внутри вас. Суждение очень важно для вашей защиты и продвижения вперед. Оно позволяет оценивать ситуацию или человека, с которым вы раньше не встречались. И это делает суждение чрезвычайно ценным и полезным орудием. Но, как всем нам известно, оно открывает путь для злоупотреблений и манипуляций когда истинную картину нам видеть невыгодно. Когда вы оцениваете ситуацию, ваш мозг функционирует как компьютер, сканирующий тысячи файлов. Опираясь на опыт прошлого, суждение становится от него зависимым. Когда дело касается человека, вы смотрите на то, что он сделал, а не на то, что он собой представляет, а это большая разница. Эго контролирует делание, но ведь основополагающая сущность это душа. Общаясь с кем-то, не вынося суждений о правильности или неправильности его действий, вы даете человеку возможность оставить прошлое там, где ему и место. Часть его личности привязана к прошлому, и если вы сочтете это неправильным, то сочтете неправильным и самого человека. Дар заключается в том, чтобы воспринимать людей как сущности, двигаясь в направлении их будущего и предназначения, а не волоча за собой их прошлое. При удачном стечении обстоятельств Кто-то, возможно, таким же образом будет воспринимать и вас. Разум великий имитатор, и ваши мысли находятся под огромным влиянием ваших родителей или опекунов. Задача в том, чтобы отбросить любые суждения, переданные вам по наследству, которые устарели и обременены массой ожиданий и закоснелых стереотипов. В нашем уравнении плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10, путь вперед – это выход за рамки кармических шаблонов которые контролируют вас, число 3. И принятие осознанного и ответственного подхода, числа 4. Вам не дано изменить то, кем вы являетесь, но вы можете изменить то, что вы делаете и как вы думаете. Когда вы судите других, вы судите себя, поскольку если бы вы не обладали теми же качествами, то не реагировали бы на них столь эмоционально чувства возникают именно потому, что вы еще не выявили и не приняли эти же черты в самом себе. Если бы у вас их не было, вы не узнали бы их в другом человеке. Вы всегда будете возбуждаться, чувствуя присутствие данных качеств в окружающих, пока не осознаете их наличие у себя. Если вы замечаете, что сердитесь или остро на что-либо реагируете, попытайтесь узнать в этом собственное отражение. Никому не нравится признавать собственные недостатки. Однако, приняв неудобную реальность, вы начнете решать актуальные проблемы, а затем отпускать их. Жизнь будет беспощадно проводить вас сквозь череду узнаваний, принятий, согласий и отпусканий. Это единственная дорога, которая приведет вас к спокойному последнему суждению, когда вы сможете отпустить все по-настоящему и окончательно. Неосуждающий подход. Когда вы кого-то осуждаете, У вас возникает чувство превосходства, поскольку вы можете принизить другого человека в своем сознании. Это форма контроля. Вы полагаете, что знаете, как лучше, и следовательно, что должно произойти. Встретившись с кем-либо в следующий раз, поймайте себя на вынесении суждения, и когда компьютер в вашей голове начнет анализировать и критиковать, осознайте, что вы тоже находитесь под прицелом. Согласно мнению некоторых экспертов, по меньшей мере 50% наших коммуникаций невербальны. То есть вы вступаете в отношения раньше, чем начинаете говорить. Оба участника коммуникации играют в игру. Но подумайте, что бы произошло, если бы вы сознательно решили общаться без оценочного компонента, базирующегося на прошлом опыте. Вы стали бы не только более открыты для происходящего в настоящий момент, но избежали бы и склонности к вынесению приговоров. Без проекций пригодных для отражения прочитать вас будет очень сложно. Вы станете таинственным, интригующим и приятно контактным. Ваше тело выражает все, что вы думаете, так что неосуждающая манера поведения устранит красноречивые знаки, которые могут нажать на тревожные кнопки и вызвать реактивное поведение других людей. Суждение это форма ожидания, которая исходит из соображений собственного интереса, а никто не хочет жить по стандартам установленным кем-то другим. Ничего не ожидайте. Как и суждения, ожидания относятся к числу семь. Они также являются плодом существующих правил, созданных эго, которое управляет нами от головы. Они идут рука об руку с долгом, бременем моральных обязательств в семейной жизни и личных отношениях. Ожидание часто представляет собой исторически сложившиеся шаблоны которые передаются из поколения в поколение. И чем дольше их пересматривают, тем глубже становятся унаследованные привычки. В уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 1+2+3+4=10, ожидание в числе 7 стоит рядом со своей противоположностью в числе 3. Разум формирует картину того, что считает правильным. Потом это становится правилом и устойчивой исходной точкой, с которой все начинается. Однако в масштабной картине вселенской осознанности нет правильного и неправильного. Эти барьеры устанавливает лишь разум. Семь – это еще и число принятия и прощения. И если вы хотите убежать от прошлого, то можете принять и преодолеть трудности, которые из поколения в поколение оказывали влияние на всех членов вашей семьи. Слишком долго этот груз перекладывался с одного человека на другого. Вы способны изменить историю и сломать шаблон. И хотя концентрированное воздействие отрицания прошлых поколений означает, что вам придется преодолеть колоссальное сопротивление, вы должны сделать это ради своей души и несомненно, ради ваших детей. Усилившись стремлением числа 1 и решимостью числа 4, вы сможете пробить стену ожиданий и правил. Вместо того, чтобы проклинать тех членов своей семьи, которые подвергают испытаниям ваше терпение и вашу любовь, попытайтесь найти в своем сердце прощение их неспособности переносить несчастливые обстоятельства. Им предлагался урок, до которого они не смогли возвыситься, и теперь они преподносят этот дар вам. Примете ли вы такое наследие с благодарностью или передадите его своим детям? Разрушив барьеры ожиданий, вы сможете приобщиться к любви неограниченной никакими условиями. Мы ничего не знаем о грандиозных тайнах и хитросплетениях, которые разворачиваются параллельно, одновременно, молчаливо и невидимо и связаны с каждым человеком на нашей планете. Это прекрасным образом сотканная матрица. Наши умы не могут понять ее даже частично. Так окажите себе услугу и освободите себя от наручников правильного и неправильного. Все идет так, как идет. И если у вас возникла проблема с восприятием этого, ваша жизнь превратится в ад на земле. То, что кажется несправедливым сегодня, возможно, осветит вам путь завтра и заведет дальше, чем вы в состоянии себе представить. Рискните и научитесь доверять непознанному. Ожидания эгоистически ориентированы. Ожидая чего-то, вы будете лишь разочарованы и расстроены, если ожидания не сбудется. А если сбудется, то не испытывайте радости, поскольку заранее считали, что имеете на это право. Существует много разных уровней ожидания, по-настоящему глубокие идут из детства, когда в вашу психику были внедрены первые элементы обусловленности. Эти должно и нужно внедрились в вас так глубоко, что вы даже не осознаете, какой силой они обладают. Прежде чем вы вступите с ними в схватку, попробуйте отпустить более свежие ожидания которые не столь прочно укоренились в ваших представлениях о мире, хотя и они неизбежно связаны с вашей обусловленностью. Если вы чувствуете себя униженным, разочарованным или раздраженным, попробуйте отследить источник этих чувств. Все они произрастают из какого-либо ожидания, и только выявив его, вы сможете осознанно решить, как его изменить. Визуализируйте эпизод и постарайтесь пресечь свою первоначальную реакцию не хватаясь лишь за то, что может быть выгодно вам. Разыгрывайте сценарий без этого, чтобы принять финал без раздражения. Какие бы образы ни приходили вам в голову, помните, не нужно ничего ожидать. Когда вы избавитесь от мыльных пузырей ваших иллюзий и ожиданий, все станет возможным. Давление разума. Мы склонны думать, что жизнь давит на нас извне, Однако в основном мы создаем это давление из собственных мыслей и иллюзий, и все они относятся к числу 7. Когда у вас в голове гудит и всего становится слишком много, энергия числа 8 соскальзывает по спирали в хаос. Следующий шаг к девятке конец линии, на которой давление возникает как неизбежность. В вашей голове словно поселяется демон. Он мечется от одной мысли к другой и ощущается причем буквально как головная боль. Когда вы больше сосредоточены на своем теле во время физической работы или упражнений, вы либо действуете, либо готовитесь к действию. Это земной аспект числа 3, который гораздо ближе к заземлению, число 1, чем ментальная семерка. 3 и 7 всегда связаны, и есть один простой и эффективный способ избавиться от ощущения давления переместить энергию из головы в тело. Прогулка на природе одно из лучших лекарств Вы упражняете мышцы и стимулируете внутреннюю энергию. Вдыхаете животворный кислород и пробуждаете чувства. Красота природы способна открыть путь к божественному, хотя мы чаще всего принимаем ее как должное. Если посмотреть на цветок по-настоящему, можно испытать магическую творческую силу и любовь Бога. Выйдя на улицу в следующий раз, вдохните аромат влажной опавшей листвы или рассветной сирени. Позвольте своим органам чувств насладиться цветным калейдоскопом лета или освежающим дуновением зимы. Пусть ваше зрение сосредоточится на окружающих вас прекрасных вещах, и вы отключитесь от негатива, наполняющего разум. Гуляя, вы услышите хруст мелких камушков или веток под ногами, и туча в вашей голове медленно начнет рассеиваться. Такие успокаивающие прогулки позволят вашему гиперактивному разуму отдохнуть. И напомнят о том, что возможно на самом деле. Если вы находитесь в плену иллюзий, что у вас есть выбор между разрешением сложной ситуации и побегом от нее, то ваш разум в первую очередь всегда попытается убежать. Ему предпочтительнее играть в сложные интеллектуальные игры, даже если это означает усиление давления. Но гораздо более эффективно и в конечном итоге менее болезненно остановить все игры и посмотреть в лицо тому, что вас беспокоит. Душа пытается привлечь ваше внимание к необходимости перемен, и единственный способ заставить вас это сделать через боль и страдания. Проблемы существует для того, чтобы стать вашим зеркалом, а не для того, чтобы уничтожить вас. Переключите энергию. Иногда после сна осознание прорывается сквозь толщу подсознания и распахивается, открывая свой секрет. Сновидение это канал, посредством которого может говорить душа. Прогулка способна дать тот же эффект. В обоих случаях разум приостанавливает свои беспокойные мысли, и у вас появляется возможность услышать другой голос. Сновидения и прогулки переключают и очищают энергию. Это процесс устранения и освобождения. Если вы хотите успокоить мысли во время прогулки, используйте для создания соответствующего ритма Дыхание. Сосредоточенность на дыхании переключит ваше внимание, даст переутомлённому мозгу шанс отдохнуть и посмотреть на вещи в перспективе. Двигаясь вперед, вдыхайте за четыре приема через нос, а выдыхайте также через сложенные трубочкой губы, поддерживая ритм ходьбы. Если вы предпочитаете прогулку в более степенном и медитативном ключе, старайтесь осознавать каждый свой шаг. Сосредоточьтесь на своём теле. Следите за движениями Вот вы ставите левую ногу, сначала пятку, потом правую, позволяя рукам и ладоням следовать этим перемещениям. Если вы научите свой разум, как следует расслабляться, вам будет намного проще услышать послание из глубины. Привычки как заменитель. Делая что-то в первый раз, вы воспринимаете это как новшество, поскольку раньше никогда такого не испытывали. Второй раз становится несколько более проблематичным. Один раз вы это попробовали, но еще недостаточно владели процессом. Поэтому вполне возможной становится неудача. В третий раз действие становится повторяющимся. Ощущение уже не на «вы». Начинает формироваться ритм или шаблон. И вы теперь знаете, что надо делать. Третий шаг превращает повторяющееся действие в привычку. Число 3. И каждый раз, когда вы это делаете, Она все глубже внедряется в вашу обусловленность. Оказаться в ловушке автоматических реакций крайне неприятно, но в привычках есть нечто, придающее уверенность и порождающее ощущение безопасности. Они становятся настолько знакомыми, что вскоре комфортно размещаются внутри вас и являют собой подтверждение того, кем вы себя считаете. Вы воспроизводите их снова и снова, и они превращаются в устойчивую часть вашей поведенческой программы. Это устойчивость подобна спокойствию, которое все мы пытаемся открыть внутри себя. Если вы не соответствуете тому, чего хотите на уровне души, спокойствие будет от вас ускользать. В определенном смысле каждая привычка попытка открыть это спокойствие, но будучи лишь заменителями, привычки не могут дать долговременного результата. В скором времени душа в них разочаровывается и снова начинает волноваться. Например, курение, которое приносит немалое удовольствие и удовлетворение поначалу, через какое-то время дает неприятные последствия в виде кашля или других проблем, связанных с риском для здоровья. За все приходится платить. И тем не менее, так часто приходится слышать: "Я ничего не хочу знать. Не отнимайте у меня единственную радость". Радость, как и душа, является выражением числа один. В данном случае привычка настолько глубоко внедрилась, что ее путают с сокровенной точкой человеческой сущности. Три способа справиться с привычкой. У каждого из нас есть логическое мышление, которое создает поведенческие шаблоны, что естественно и абсолютно нормально. Однако данную привычку, создавать привычки тяжело изменить, поскольку это означает изменение шаблона Или полный отказ от него, а ведь он программировался в течение длительного времени. Разум функционирует, ссылаясь на то, что произошло в прошлом, и будет воспроизводить одни и те же модели снова и снова, пока вы не измените послание. Есть три сферы изменений, которые вы можете произвести, чтобы разбить шаблон. Причем все три можно задействовать одновременно. Первое. Если вы хотите разрушить привычку, попытайтесь изменить свои действия, Посидите в другой позе, встаньте и потянитесь или пойдите и выпейте стакан воды. Вы должны сделать что-нибудь по-другому, чтобы фокус внимания сместился с разума, осуществляющего контроль над привычкой, на тело. Второе. Сломайте ритм привычки, используя дыхание, когда такая потребность возникнет. Сделайте 10 глубоких вдохов и выдохов или вдыхайте через нос и выдыхайте через рот, а затем наоборот. Повторяйте цикл до тех пор, пока не будете готовы продолжить свои занятия. Чтобы отредактировать ставшую слишком жёсткой программу, можно использовать любое изменение дыхания. Третье. Чтобы прервать действие привычки, связанное с вашей речью, попытайтесь модифицировать тон голоса или манеру говорить. Измените свою речь. Можете замедлить ее, говорить громче и четче или даже произнести фразу на другом языке. Ваши мысли говорят вам, что делать. Так что не забывайте корректировать и свою ментальную речь. Каждый раз, улечив себя в реактивном поведении, вспомните об этих трёх техниках. Автоматические реакции должны быть взяты под контроль здесь и сейчас. Вместо того, чтобы сердиться или поступать бездумно, вы можете изменить свои действия, дыхание или речь и остановить нежелательные модели поведения. Управление гневом Гнев бывает мгновенно воспламеняющимся, или постепенно закипающим, а потом вспыхивающим. Но он всегда горячий и может прожечь насквозь любой здравый смысл. В плане выживания гнев чрезвычайно важен. С его помощью вы защищаете себя, когда нужно ринуться вперед и встретиться с оппонентом лицом к лицу. Вспышка гнева способна пробудить вас от депрессии и заставить вновь почувствовать себя живым. Однако, если вы думаете, что гнев лучший способ выхода из сложной ситуации, То обрекаете себя на жизнь за стеной оправданий и неразрешенных конфликтов. Гнев не эмоция, а попытка ее контролировать. Это средство, которое передает эмоцию. Эмоция это энергия. Значит, она относится к числу 2, тогда как гнев форма этой энергии, образующаяся за счет стихии огня, число 3. Гнев вступает в дело как компенсирующая попытка вновь обрести контроль. Когда вы чувствуете себя отверженным или обессиленным, вы используете то, что чувствуете, чтобы сконструировать гнев, а потом применяете эту конструкцию для контроля над своим чувством. Мы часто сердимся, когда чувствуем, что не контролируем ситуацию или не в состоянии ничего изменить. В этом случае мы и конструируем гнев, который можем контролировать. Но чем более сердитым вы становитесь, тем глубже внедряете привычку И тогда уже она начинает контролировать вас. Когда в наличии есть конструкт, должен быть и выход для всей той энергии, которой он наполнен. Некоторые люди выражают свой гнев очень напористо, а другим бывает трудно передать свои чувства. Они предпочитают прятать гнев глубоко внутри своего тела. Встретиться с собственным гневом или выплеснуть гнев, который способен вызвать гнев еще больший, может быть очень страшно. Но если чувство не выразить, огонь разгорится с новой силой. Если не дать выхода этому творению, ядовитая энергия попадет в тело и начнет отравлять всю систему. Это начало стресса и связанных с ним заболеваний. Управляя собственным гневом, вы разбиваете конструкт и высвобождаете эмоцию. Однако до этого момента гнев продолжает обжигать всё ничто. Ни ни Можно сказать, что гнев никогда не бывает оправданным оправдан доступ к вашей душе, число 1, и ее выражение тоже всегда оправдано. Хотя гнев весьма спорен как средство такого выражения, он по крайней мере является начальной точкой. Ваш дух, спрятанный внутри, пытается найти способ быть услышанным. Я существую, я имею право существовать, как и любой другой. Но научиться быть уверенным в себе и отстаивать свою позицию с достоинством гораздо эффективнее, чем гневаться. Сердитое слово воспринимается как нападение, и кто бы его не услышал, он может ответить тем же. Гнев порождает еще больший гнев. Трудно что-либо изменить, когда разум увлечен игрой в гнев. Но у вас есть возможность выбрать новую стратегию и принять ситуацию. В гневе много ожиданий, поэтому если вы хотите выйти из их плена, вам придется отказаться от того, что по вашему мнению должно происходить. Это уравняет отношения и устранит потребность кого-то наказать. Это своего рода двусторонняя форма прощения. Однако вы должны принять решение следовать такому способу мышления. Если вы этого не сделаете, попробуйте представить себя завтра, на следующей неделе или в следующем году, когда в вашем распоряжении по-прежнему будет оставаться единственный способ выражения эмоции гнев. Выведите гнев наружу и отпустите его. Гнев быстро становится привычкой, но есть три способа нарушить обусловленность. Вы можете изменить свои действия, дыхание или речь. Пока вы не умеете выражать чувства в нужный момент без гнева, найдите место, где вас никто не побеспокоит. Глубоко подышите, потопайте ногами, похлопайте в ладоши, поколотите подушку или нарисуйте свой гнев, тем самым извлекая его наружу. Включите погромче музыку. Пойте или идите на улицу, чтобы погулять или побегать хотя бы полчаса. Когда вы сердитесь, в вашем организме начинает вырабатываться адреналин, и высвобождается поток энергии, который способен ввергнуть вас в бешенство и снести все на своем пути. Выкрикивая в запале ругательства, вы концентрируетесь на том, чего не получили, абсолютно не осознавая, что гнев лишь прикрытие для вашего разочарования. Когда вы почувствуете, что ваше тело охватывает ядовитая волна, спросите себя: действительно ли стоит вредить себе таким образом? Представьте, как ваша макушка раскрывается и сверху в вашу голову входит очищающий поток, вымывая ярость. Ощутите теплоту прощения, когда гнев утихнет, и насладитесь своей победой над зверем, единственное желание которого пожирать. Если вам необходимо двигаться, чтобы избавиться от гнева, Походите по комнате, издавая шипящий звук. Таким образом вы как бы выпускаете пар. Делайте это с силой столько времени, сколько нужно. Культивируйте радость и счастье. История об окне. Однажды летом два человека, страдающих серьезными недугами, оказались в одной больничной палате. Одному из них приходилось все время лежать на спине. А другому разрешалось ежедневно сидеть в постели в течение часа, чтобы обеспечивать отток жидкости из легких. Его кровать стояла у единственного окна, и усевшись, он начинал рассказывать о том, что происходит на улице. Человек, лежавший на спине, на этот час оживал, так как его ограниченный мир обогащался описаниями этих событий. Окно выходило в парк с красивым озером, водную гладь которого рассекали утки и лебеди. Дети запускали свои игрушечные лодочки. Среди ярких цветов рука об руку прогуливались парочки. Пейзаж украшали величественные старые деревья, а в отдалении виднелись очертания города. Когда человек у окна описывал все это в мельчайших подробностях, его сосед закрывал глаза и представлял этот прекрасный мир. Шли дни и недели. Однажды утром, когда медсестра вошла в комнату с водой для умывания, она увидела бездыханное тело человека у окна. Он спокойно умер во сне. С тяжелым сердцем она позвала санитаров, чтобы те унесли тело. Через некоторое время второй пациент спросил, нельзя ли ему перебраться к окну. Сестра с удовольствием исполнила его просьбу и, устроив его поудобнее, вышла из палаты. Медленно, с большим трудом он приподнялся на локтях, Чтобы взглянуть на красоту, которую описывал его сосед, наконец-то он сможет увидеть ее своими глазами. Он напрягся, чтобы выглянуть в окно, но не увидел ничего, кроме белой стены. Когда медсестра вернулась, он спросил ее, что могло заставить его товарища придумывать столь яркие и удивительные описания. Та ответила, что умерший был слепым и не мог видеть стены. Возможно, он хотел подбодрить вас, предположила она. Делать других людей счастливыми великое счастье, независимо от того, в какой ситуации находитесь вы сами. Поделившись горем, вы наполовину уменьшаете свою печаль, а поделившись счастьем, удваиваете его. Если вы хотите чувствовать себя богатым, посчитайте все те вещи, которые у вас есть и которых нельзя купить за деньги. Сегодня это дар. Вот почему оно называется настоящим. Глава 9. 4 и 6. Риск и освобождение. 4 и 6 нейтральное состояние, в котором все происходит в данный момент. Это реальность, суровое, иногда шокирующее место. Но каждый раз, пробуждаясь для настоящего, вы отбрасываете иллюзии и прикасаетесь к магии. У вас появляется шанс открыть истину. Вы моргнули, а момент уже прошел. Момент выскакивает из числа 4. Мимолетное мгновение в потоке времени. Быть в моменте вопрос не только настоящего времени. Момент висит на грани будущего. Сейчас имеет направление, и это направление всегда вперед. Если бы вы могли удержать это осознание, то освободились бы от прошлого и были бы готовы ловить каждую возможность, которую предоставляет жизнь. Момент может так легко пройти мимо вас. Вы моргнули, а его уже нет. Шокирует или мягко пробуждает это ваше сознание. Ловите момент и раскрывайте чудо, которое в нем содержится. Очень немногие могут сказать, что живут момент за моментом, но это ориентир для всех нас. Полностью присутствуя в моменте, вы не переживаете о том, что было в прошлом, о том, кто, что, кому и почему сделал. Остановитесь абсолютно восприимчивы ко всему, с чем сталкиваетесь. Послания поступают в необычных и неожиданных обличиях, И когда ваши чувства наготове и настроены на чистоту настоящего, вы можете реагировать на них всем своим существом. Используйте время, но не давайте ему использовать вас. Учитесь жить в настоящем моменте, ведь время никого не ждет. Момент реальности раскрывается, когда вы оказываетесь в сложном положении, и на долю секунды слои запрограммированных реакций снимаются. Это может быть внезапный кризис, переполняющее чувство любви или травматический эпизод. Однако, чтобы это не было, вы можете застыть в этом моменте на годы или полностью освободиться здесь и сейчас. Врываясь в один из таких моментов, не паникуйте. Старайтесь держаться за то, что помогает вам оставаться устойчивым и в мире неопределенности. Ваша исходная точка, которая связана с божественным и полным смыслом способом бытия, это ваша путеводная звезда в такие времена. И она относится к числу 1 в уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Решимость число числу И с учетом целостности и сосредоточенности числа 1, вы можете преодолеть уклонение и оправдание чисел 2 и 3, которые приковывают вас к старым реактивным моделям поведения. Каждый момент предоставляет вам возможность освободить себя. А незащищенность – это прекрасный призыв к пробуждению. Осознанность дыхательной медитации. Присутствовать в настоящем моменте одна из самых сложных задач как для выполнения, так впрочем, и для невыполнения. Деяние, которое организует разум, должно остановиться, чтобы ваши чувства пробудились и гармонично сосуществовали. Беспокойный ум не хочет сидеть на заднем сидении, поэтому мысли будут прорываться, чтобы спасти и отвлечь себя от неделания. Для того, чтобы расслабиться и отпустить их, необходима подготовка. Лишь при ее наличии разум добровольно подчиниться в нужный момент. Медитация тренировка, которая помогает открыть эту осознанность, хотя она и не приносит быстрых результатов. Безусловно, других результатов, кроме спокойного и ясного состояния бытия, здесь быть и не может. Медитацию иногда описывают как слушание тишины между мыслями. Осознанность дыхательной медитации упражнение, взятое из буддийской традиции. Оно помогает развить спокойствие, удовлетворенность и концентрацию. Сядьте удобно, медленно закройте глаза и дышите естественно, проходя четыре этапа по пять минут каждый. Этап 1. Считайте после каждого вдоха-выдоха. Вдохните, выдохните и сосчитайте. 1. Вдохните, выдохните и сосчитайте. Два. Так продолжайте до десяти, а потом начинайте сначала. Если вы сбились со счета, просто начните заново. Этап два. Считайте перед каждым вдохом-выдохом. Сосчитайте один, вдохните, выдохните. Сосчитайте два, вдохните, выдохните. Продолжайте считать до десяти. Потом начинайте сначала. Этап 3. Прекратите считать. Когда будете дышать, почувствуйте воздух, входящий в ваше тело и выходящий из него. Если вы отвлеклись, мягко вернитесь к переживанию своего дыхания. Этап 4. Начинайте концентрироваться на том, где воздух впервые входит в ваше тело и где покидает его. Обычно это бывает внутри ноздрей. Поэтому вместо того, чтобы отслеживать весь вдох и выдох, обратите внимание на это конкретное, трудноуловимое ощущение. Если ваше сознание начинает отвлекаться, просто вернитесь к дыханию. Выбор это осознанность. Осознанность это выбор. Всякий раз, делая выбор, вы стоите на перекрестке жизни, на котором ваше существо может возвыситься. В конечном итоге есть только один выбор которая освободит вашу душу и внутри каждого решения у вас есть возможность его сделать. Вы сможете свободно делать выбор только когда научитесь брать на себя полную ответственность за то, кем вы являетесь и что делаете. И за день в день вам приходится обдумывать какие-то решения и потом реализовывать их. Хотя если возможный результат вынести слишком сложно, решение отвергается и выталкивается в подсознание. С глаз долой и из сердца вон. Но не давайте себя одурачить. Точка пересечения никуда не денется. Она останется скрытой до тех пор, пока не возникнет похожая ситуация и не заставит подавленное мнение подняться из глубин подсознания и предстать перед вами. Проблемы не исчезают сами по себе. Выбор нужно делать всегда. В уравнении плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10 выбор относится к числу 4. Если вы хотите быть уверены, что ваши решение соответствуют желанию вашей души, то должны сохранять контакт с направляющей силой числа один. С надежной опорной точкой, которая базируется на целостности, вы можете стоять на своем и справляться со всем, что преподносит вам жизнь. Величайшая возможность заключается в вашем самом глубинном страхе. Ваша сила не в принятии правильного решения, а в готовности воплотить его в жизнь. В детстве вы впервые решили, как будете играть в игру жизни. Такие решения принимаются невинным и наивным разумом. Позднее, пережив последствия своих ранних решений, вы возможно осознали, что что-то нужно. Это могло произойти в результате кризиса среднего возраста или травматического события, обнажившего скрытые шрамы прошлого. Что бы это ни было, оно поставило под вопрос правила, по которым вы жили. Новые решения предполагают новую осознанность. И в рамках этого сдвига следующий шаг к трансформации числа 10 становится реальной возможностью. Может ли смерть стать результатом выбора? Мы очень печалимся, гневаемся или теряемся, когда кто-то, кого мы любим, умирает в рассвете лет. Причиной может быть смертоносный вирус или несчастный случай. Однако порой несчастье приходит буквально ниоткуда. Где-то глубоко внутри вдруг происходит осознание того, что следует выходить из ситуации, которая превратилась в ужасно запутанный узел. А это значит, что нужно разобраться с проблемой, которая стала в тысячу раз страшнее, поскольку отрицалась и пряталась в глубинах подсознания. Внутри этой путаницы обязательно есть боль, которая должна быть отпущена. Но если ее не видят и не принимают, то шансов на спасение нет. Рациональный ум, не неспособный преодолеть созданные им самим барьеры, Замирает и парализуется, и единственным выходом становится смертельная болезнь, с помощью которой душа и освобождается. Возможно, для кого-то смерть наступает как результат выбора, сделанного до воплощения или просто потому, что пришло время. Мы никогда не узнаем тайн жизни. Иногда они кажутся жестокими и несправедливыми, но пока в вашем теле теплится дыхание, вы можете научиться принимать истинные и честные решения. Чтобы подойти к смерти осознанно, без шорот отрицания. Сделать такой выбор означает выбрать боль встречи со своими страхами. Если вы хотите найти внутри свет, то должны быть смелыми и принимать все, что вам удастся раскрыть. Когда вы решаете идти по пути истины, ваше поведение четко отражает такое решение. Некоторых людей это вдохновляет, а для других это слишком сложно. Как это ни удивительно, но в жизни есть мелочи, которые приводят к колоссальным сдвигам. Есть люди, чье предназначение изменить мир в глобальном масштабе, но подавляющее большинство делает это на личностном уровне. Своим решением принять на себя ответственность за все, что вы делаете в своем маленьком личном пространстве на этой планете, вы приносите огромную пользу человечеству. Любить и жить, отдавая. Число 3. Это доброта, исходящая от человеческого я. А следующий шаг к числу 4 приводит вас к умению отдавать, к щедрости. В нашем уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10 щедрость духа связывает числа 1 и 4. Дух, число 1, отдается служению, число 4. Любые мысли о собственных потребностях и эгоистических интересах преодолеваются. И это один из наиболее прямых и полных любви путей к десятке и переходу на новый уровень. Щедрость качественный скачок от дружественного, сердечного аспекта числа 3. В результате вы отдаете часть себя, а не просто распространяете хорошие флюиды, которые остаются надежно привязанными к личности. Щедрость связана не с тем, как вы выглядите со стороны, но с тем, как вы отдаете. Истинное отдавание это отдавание себя. И это обязанность каждого человека. Деньги, отдаваемые благотворительным организациям, неоценимая помощь в облегчении страданий многих людей. Однако сдвига, необходимого для исцеления мира, без отдавания своего я не произойдет. Если вы хотите, чтобы мир стал лучше, вы должны внести свой вклад. Доступный способ отдать себя стать донором крови. Ежегодно требуются миллионы литров крови. Каждая ее капля очень ценна. Это простая процедура, занимающая меньше часа, из которого, собственно, на забор крови приходится лишь 10 минут. Только подумайте, вы можете помочь спасти чью-то жизнь, совершив столь простой акт бескорыстного отдавания. Это невероятно. Щедрость духа означает, что вы думаете о других, даже когда у вас нет личной заинтересованности или надежды на взаимность. Это возводит одинокую единицу к сиянию числа 10. Где установка индивидуума раскрывается и становится больше самой себя, она становится частью большого сообщества. Это как цветок, который раскрывается, показывая то, что было скрыто. Расцветая, он дарит свой аромат, пыльцу и красоту всем без ограничений. Он просто растет и развивается в соответствии с естественным течением жизни. И делая это, передает свою сущность во взаимно благотворном обмене пчелам и другим насекомым. Он отдает себя и поэтому получает. Щедрость это естественная отдача, а возврат происходит спонтанно. Как ни странно, но чем больше люди приобретают, тем больше они нуждаются в удержании приобретенного. Парадокс заключается в том, что только отдавая вы получаете. Это не означает, что вы отдаете с ожиданием получения. Это было бы просчитанное отдавание, манипуляция, которая задержала бы вас на числе три. Цветы отдают один раз в год. Однако у вас есть потенциал, чтобы цвести и отдавать бесконечно. Вы генерируете любовь, когда отдаете себя, и подавляете свой дух, когда не делаете этого. Мир состоит из давателей и получателей. Получатели владеют, но в реальности владеют ими. Их пожирает то, что они имеют. Они теряются в вещах. Когда вы отдаете, вы свободны. Те, кто любит по-настоящему, живут любовью и берут все на себя. Это и есть отдавание. Они получат все подлые намерения и зависть, а затем переработают их и отдадут обратно как любовь. Если вы не ориентированы на отдавание, внутри вас будет застаиваться ядовитая энергия, делая вас раздражительным и мстительным. Но перерабатывая и преображая все, что подбрасывает вам жизнь, вы сможете трансформировать и исцелить все, С чем столкнетесь? Отпустить с любовью. Находясь с кем-то в близких отношениях, вы сталкиваетесь с множеством эмоций, справляетесь с ними в той или иной степени, а потом двигаетесь дальше. Такая переработка эмоций создает между вами связь и порождает чувство доверия. Но что происходит, когда предназначение требует, чтобы ваши пути разошлись? Будете ли вы столь же откровенны Когда не будете получать то, чего хотите, или закроетесь с гневом и обидой. Порой, когда кто-то уходит, возникает глубокое чувство отверженности, причиняющее боль. В ваших отношениях были общие моменты нежности и те редкие мгновения, когда душа встречается с душой. Ваша боль боль надвигающегося одиночества и утраты этой душевной связи. Опыт встречи с собой при помощи другого человека помогает осознать свою собственную душу, и ощущение рвущейся связи опустошает. Однако щедрый дух не будет держаться за эту боль и пытаться из мести передать ее другому. Подобные действия происходят от чисел 3 и 7, где уизвлённое эго берет на себя роль жертвы. В данном случае разум не способен принять ситуацию, и жизнь наполняется непроходящей мучительной душевной болью. Реагируя обидой и мелочностью, разум плетет защитную сеть вокруг я. А как же моя боль? А что будет со мной? Щедрая душа осознает, что дело не только в я, а в двоих участниках отношений. И это осознание полной любви способно удержать болезненное чувство на числе 4. В уравнении плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10, магическая комбинация 1 и 4 означает, что в дело вступает смирение позволяющая принимать то, что решит вселенная, и доверять ей. Это нелегко усмирить бушующие волны эмоций, но именно в борьбе против собственной потребности в возмездии и расплате вы становитесь сильнее. Душа не нуждается ни в ком, кроме Бога, тогда как эго должно взаимодействовать с другими смертными, чтобы открыть истинное я. Отвержение может быть крайне болезненным, тем не менее, это невероятный шанс углубиться в себя. Чтобы встретиться с настоящим я. Щедрость всегда открыта для более яркого будущего, и милостиво приглашает свет рассеять тьму. Щедрость лишь еще одно название любви. Благодарность как подход. Отдавание и принятие могут быть легким и прекрасным потоком, идущим от одного человека к другому. Принимать это здорово, но не менее здорово отдавать то, что вы получили. Дарить подарок со смыслом и заботой удовольствие, полное предвкушение того, как тронет получателя ваша направленная любовь. Когда энергия возвращается вместе с благодарностью, и оба сердца смягчаются, это и есть пища для любви. Отдавание и получение относятся к числу четыре. Они являются выражением любви, обмен, который протекает так же естественно, как дыхание. Все начинается с зерна стремления, число один. И после того, как оно укоренится, число 2 и активируется число 3. Первоначальный импульс способен раскрыться и рассвести, Число 4. Если у вас есть стремление свободно отдавать и принимать ментально, физически и эмоционально, ваши отношения будут плавно перетекать из щедрости в благодарность и обратно. В тот момент, когда вы удерживаете энергию из реактивного поведения, поток прерывается. Это может происходить из-за незащищенности, зависти или гнева, но как бы то ни было, подобная задержка обычно возвращается со встречной реакцией. Когда такое случается, обмен перерождается в череду взаимных уступок, основанных на условиях, и немедленно сползает от искреннего отдавания числа 4 к торговой сделке числа 3. Все сводится к принципу: если ты сделаешь это, я сделаю то. Если одна из сторон начинает удерживать энергию, это причиняет боль другой. Однако ради путешествия собственной души вы должны найти способ преодолеть в себе потребность причинить ответную боль. Иначе вы запутаетесь в петле болезненного зуб за зуб, око за око. Лучший способ отдать то, что вы сами хотели бы получить. В уравнении плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10 он относится к числу 4. Это означает копнуть глубже и найти прощение сокровище числа 3. Затем число 2 вы сможете устранить разрыв цепи и позволить жизненной силе возобновить свое течение. Независимо от реакции другого человека, вы как единица, число 1, которая инициировала процесс исцеления, вернетесь на правильный путь, более сильным и способным двигаться дальше в естественном изобилии жизни. Подарок символизирует акт отдавания. Он может быть способом отметить некое событие или объективировать ваши чувства. Но иногда принятие подарка воспринимается в большей степени как обуза, обременяющая ожиданиями. Как показывает его название, подарок дело настоящего это просто символическое сосредоточие чьей-то любви в данный конкретный момент. Истинный дар не привязан к тому, что должно произойти с ним в дальнейшем или к желанию получить ответный Если вам трудно принять эту мысль, хорошенько подумайте прежде чем сделать щедрый жест, поскольку в этом случае вы будете дарить не с любовью и хорошим намерением, а с тщательно замаскированными ожиданиями. Если же вы получили такой нагруженный презент сами, не принимайте тянущиеся за ним нити. Просто откройте подарок с благодарностью и проигнорируйте крючки. Нам всем дан дар жизни, который мы передаем своим детям. Однажды его у нас заберут И у нас ничего не останется. Наряду со щедростью, благодарность является краеугольным камнем числа 4, который может освободить вас в путешествии по жизни. Вы были бы свободны, осознав, что все произошедшее или то, что возможно произойдет, идеально для раскрытия вашей души. Ограничения, накладываемые ожиданиями и допущениями, касающимися того, что вы считаете правильным и неправильным, просто улетучились бы. Вы начинаете двигаться по жизни абсолютно по-новому, когда можете принимать и благодарить за все, что с вами происходит. Это будет сложно, однако попытайтесь все же вспомнить об этом осознании, когда в следующий раз застигнете себя в эпицентре подавляющей или болезненной ситуации. Тем учение, которые вы испытываете, представляют собой напряжение, возникшее на одном из перекрестков вашего путешествия. Жизнь не пытается измотать вас, Она лишь заставляет вновь задуматься о том, куда вы идете. Чувство благодарности не выбьет вас из колеи, но поможет увидеть вещи более четко. Решив вернуться обратно и жалеть себя, число 3, проклинать и обвинять всех вокруг, вы тем самым скажете Богу, что он плохо выполнил свою работу, а вы сделаете лучше. Благодарность дается вам в суровые моменты жизни. Когда ваши умозрительные построения сметены, и вы открыты для принятия. Оглянитесь на свою жизнь, и вы увидите, что именно боль, сложная проблема или эмоциональный срыв заставили вас изменить образ жизни, который больше не имел смысла. Вы попались в сеть, и если бы не благо отчаяния, которое заставило вас осознать истинную глубину пропасти, то так бы в ней и остались. Все происходит для вас идеально здесь и сейчас. Помните о благодарности и не бойтесь ей отдаться. Рискните неизбежным. Страх неудачи не позволяет вам осознать свой потенциал, но единственный способ понять его правильно рискнуть понять его неправильно. Рискуя, вы добровольно придаётесь переменам вместо того, чтобы страдать и стагнировать. Если вы осознанно не выходите за пределы ограничивающей зоны безопасности числа 3 и позволяете себе вникать в то, чего вы не можете знать на уровне числа 4 в последовательности плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10, то рано или поздно обнаружите, что зациклились на жалобах и оправданиях, маскирующих ваш страх выйти за пределы испытанного и проверенного. Мысли о неудаче превращают риск в проблему. Соответственно, ситуация без необходимости поляризуется и воспринимается гораздо более остро, чем раньше. Эго склонно паниковать от неопределенности и быстро начинает искать решение. Решения извлекаются из того, что вы знаете, однако только за счет вхождения в то, чего вы не знаете, можно открыть иной способ бытия, новую точку опоры на карте вашей души. Это означает следующее: вы должны владеть моментом. Оставаться спокойным внутри страха и сопротивляться желанию спасти себя. Будьте смелы. Управляйте неопределенностью, и благодаря вере вас будет направлять интуиция, идущая от источника, который находится далеко за пределами достижимости разума. Страх неудачи происходит от ошибок, совершенных в прошлом. Это естественно создает сопротивление, хотя некоторые из самых важных открытий были сделаны именно в сложных обстоятельствах. Ошибка просто нарушение знакомого порядка. Вот почему, когда вы на грани неопределенности, не думайте о том, что можете сделать, число 3. Думайте о том, что можете открыть, число 4. Каждое достижение, каждая потеря, каждый успех или неудача, которые вы когда-либо пережили, являлись тем, что вам необходимо здесь и сейчас. Вы бессильны как индивидуум. Но это бессилие порождает реальные возможности. Вы думаете, что контролируете ситуацию и пытаетесь ею манипулировать, и магия проходит мимо. Когда вы начнете чувствовать тревогу неудачи, попытайтесь осознать: это лишь старая реактивная модель поведения. Вместо того, чтобы вновь чувствовать себя потерпевшим поражение, соберитесь с силами, чтобы преодолеть потребность контроля и рискните подчиниться естественному ходу событий. Вы лишь свидетель действия этой непреодолимой силы. Поэтому прыгайте в поток как осознанный участник и цените свой потенциал. Станьте учеником неизбежного, а не его жертвой. Решайте, как справляться с несчастьями. История о морковке, яйце и чашке кофе. Одной молодой женщине жизнь казалась очень сложной, и она решила навестить свою мать, чтобы почувствовать нежность, заботу, любовь самого родного человека и посоветоваться. Ее крайне утомило, что как только решалась одна проблема, возникала другая. Она настолько устала все время бороться и сражаться, что ей хотелось одного бросить все и отступить. Мать привела ее на кухню и, наполнив три кастрюли водой, поставила все на сильный огонь. Вскоре вода начала закипать. В первую кастрюлю мать положила несколько морковок, во вторую яйца, в третью бросила горсть молотого кофе, не говоря при этом ни слова. Через некоторое время она выключила огонь, вынула морковки и поместила их в миску. Потом сделала то же самое с яйцами. Затем зачерпнула кофе и тоже налила его в миску. Повернувшись к дочери, она спросила: "Скажи мне, что ты видишь?" "Морковки, яйца и кофе", ответила та. Мать подвела ее поближе и попросила потрогать морковь. Дочь потрогала и почувствовала, что морковки мягкие. Потом мать предложила ей взять яйцо и очистить его. Сделав это, дочь сказала, что вареное яйцо твердое. Наконец, мать велела ей глотнуть кофе. Дочь улыбнулась, ощутив богатый аромат напитка, и спросила: "Мама, что все это значит?" И мать объяснила, что каждый из этих трех объектов столкнулся с одной и той же неприятностью погружением в кипящую воду, и каждый отреагировал по-своему. Морковь была крепкой, твердой и неподатливой, но после варки в кипящей воде размягчилась и стала слабой. Яйцо было хрупким. Его тонкая внешняя скорлупа защищала жидкое содержимое. Однако после варки в кипящей воде оно затвердело. А вот молотые кофейные зерна оказались уникальными, поскольку они изменили воду. "А какая ты?" спросила мать. "Как ты реагируешь, когда беда стучится в дверь? Кто ты?" Морковка, яйцо или кофе? Как бы отреагировала ты? Как морковка, которая кажется сильной, а потом, столкнувшись с болью и неприятностями, размягчается. Ты становишься мягкой и теряешь свою силу? Или ты яйцо, которое имеет поначалу податливую сердцевину, но под воздействием жара быстро меняется. У тебя неустойчивый дух или твоя оболочка скрывает твою негибкость и ожесточенное сердце? Или ты все же подобна кофейным зернам, И меняешь тяжелые обстоятельства, стараясь сделать вещи лучше, когда они в наихудшем состоянии. Поднимаешь ли ты себя на новый уровень, когда наступают нелегкие времена и испытания достигают пика? Как ты справляешься с неприятностями? Кто ты все таки морковка, яйцо или кофейное зерно? Самые счастливые люди далеко не всегда имеют все самое лучшее, но они извлекают максимум из того, что встречается на их пути. Самое радужное будущее всегда основано на прошлом, с которым нужно покончить, поскольку нельзя двигаться вперед, если тебя тянет назад. Ты родилась и заплакала, а все вокруг улыбнулись. Живи своей жизнью так, чтобы в конце ее ты улыбалась, а все вокруг плакали. Неизвестный автор. Глава 10. 5 и 10. Трансформация и сияние. Все заключено в числе десять, и все сходится в числе пять. Самые важные отношения с самим собой. Будучи центром девяти чисел, пять связывает две стороны: персональные один, два, три, четыре, и имперсональные шесть, семь, восемь и девять. Подобным образом отношения соединяют двух людей, и каждый из них является зеркалом для другого. Таким образом, Отношения говорят на языке числа 5. Узнавая себя через другого человека, вы можете измениться и преобразиться, но только в том случае, если вы к этому готовы и достаточно честны, чтобы принять то, что видите. Когда вы раздражены, остановитесь на мгновение и проанализируйте свое спроецированное осуждение. Ваш гнев это способ контролировать бессознательное и неприятное узнавание одной из ваших собственных нерешенных проблем отношение работают за счет энергии, которая должна выходить, чтобы открывать происходящее внутри, и этот поток фильтруется ограничителями разума. В детстве вы научились забираться в безопасное место внутри своей головы. Реальность истинного я во всем ее сиянии была слишком велика, чтобы ее можно было вынести. Ваша нервная система не могла этого выдержать, а те, кто вас растил, сами так долго прятались в своих безопасных местах, Что на собственном примере учили вас тому же. Чем старше вы становитесь, тем сильнее вас тянет назад, и чем больше вы отступаете энергетически, тем больше проецируете вовне ментально. Ваши ожидания раздуты тем, что якобы должно было произойти и какими должны быть люди. Эти схемы устанавливаются и внутри, и снаружи, и вскоре они становятся стеной сопротивления. Путь к осознанности и завершенности – 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10 это возвращение к неограниченным условностям, открытым и свободным отношениям с самим собой на уровне числа 10. Это значит, что вам предстоит преодолеть все ограничения, правила привычек, число 3, каждая из которых вносит свою лепту в сопротивление. Их необходимо вычистить и нейтрализовать, число 4, чтобы реагировать на происходящее осознанно воспринимая все как должное и существующее в данном конкретном моменте. Если вы не будете этого делать, то продолжите неэффективно реагировать старыми привычными способами, застряв на уровне числа 3. Реакция числа 3 результат жизни в потоке, неостановимой энергии, которая бросает вас то туда, то сюда, натиска жизни, проистекающего из числа 2. Глубоко в недрах этой борьбы похоронено ваше величайшее сокровище числа 1. И каким бы непостижимым и таинственным ни был этот скрытый элемент, важно установить с ним взаимоотношения. Однажды ваша связь с познанным закончится, и вы вступите в свет озаряющий непознанное. Есть много способов помочь вам пройти по духовному пути, ведущему к свету. Однако, когда эти способы все более напоминают развлечения, вы оказываетесь в ловушке собственной увлеченности, запертый и заворажённый числом три. Духовная самоуверенность и попытка спрятаться за определенным знанием или языком могут стать еще одной ловушкой. Поэтому помните, что необходимо сохранять связь с числом один, твердо стоя при этом на земле и смирение в своем сердце. Говорят, что истина явилась в мир, наряженная ложью. Истина очевидна, так что любая ложь, с которой вы столкнетесь в игре жизни, необходима, чтобы научиться новому, осознанному способу существования. Отношение число 5 это средство ознакомиться со всеми сторонами вашей натуры и научиться любить себя, поскольку в этом заключается высшее отношение числа 10. Поделиться одиночеством. Итак, как бы трудно это ни было, отношение единственный способ, который вы когда-либо использовали, чтобы встретиться с самим собой. Мы выступаем друг для друга в роли живых зеркал показывающих все многообразие аспектов человеческой природы. В конечном итоге вы выбираете самого себя, но очень трудно узнать, каковы будут последствия этого выбора и как вам придется с ним жить, особенно когда он подразумевает поворот зеркала внутрь себя и общение с собственной душой. Наиболее распространенная модель поведения создать одни отношения, затем отбросить их, пойти дальше и выбрать другие. Однако каждый раз, когда вы это делаете, Вы просто готовите себя к окончательному выбору, выбору самого себя. В начале отношений все кажется свежим и непосредственным. и Этот заряд, даже если он кратковременный, очень сближает людей. Переживания настолько сильны, что не могут продолжаться долго. И рано или поздно появляется дружеская близость, а интимная уходит. Тем не менее, этот первый момент электризует, и дружба формируется в надежде вновь его пережить. Браки основаны на первом ускользающем вкусе тотальной открытости. Но когда условности и правила совместной жизни начинают давлять, динамика меняется, и все делается для сопротивления окончательной встречи, которая происходит благодаря глубокому и честному отношению друг к другу. Интимная близость самый сокровенный момент взаимоотношений, поэтому он относится к числу один. После первичной вершины возникает проблема, суть которой пересмотреть отношения так, чтобы снова стать близкими людьми, но на новой, постоянной основе. Сами вы находитесь в одном теле, и вам гораздо проще встретиться с собой, оставаясь с одним человеком и преодолевая все трудности вместе. Вы увидите только половину своей сущности, если готовы увидеть лишь то, что вам нравится. Вам необходимо познать все аспекты себя самого, а быстро переходя от одних отношений к другим. Вы утратите связь, которая отражает вас и ставит лицом к лицу с ядром вашего существования. Те, кто слишком боится собственного отражения, часто меняют зеркала именно по этой причине. Объективно говоря, вам может нравиться свой образ в зеркале, но это происходит тогда, когда кто-то прикасается к вам или обнимает вас так, что вы начинаете чувствовать и воспринимать самого себя. Вы можете думать, что любите своего партнера, А в действительности, встречаетесь с собой и любите себя. Вы должны встретиться с каждым теневым аспектом своей сущности, и это возможно только за счет встречи с тем же самым в другом человеке. Когда вы в следующий раз почувствуете, что какой-то человек вас притягивает или наоборот отталкивает, попытайтесь раскрыть, с чем вы столкнулись в этот момент внутри себя. Не исключено, что вы не осознаете каких-то своих черт. Однако их можно познать, поскольку они внутри вас. Это парадокс: все мы едины, но при этом все мы одиноки. Одиночество единственная вещь, которой мы действительно можем с кем-то поделиться. Именно ваша индивидуальность и уникальность, ваша сущность, относящаяся к числу 1, должна быть выявлена и осознана в путешествии 1 2 3 4 10. Вместо того, чтобы принимать истину одиночества и стремиться к глубинному смыслу жизни числа 1, Вам приходилось жить по человеческим правилам, созданным на уровне числа 3. Они основаны на мировоззрении, которое строится на суждениях и сравнениях, что правильно и что неправильно. Если вы хотите услышать зов своей души и быть в гармонии с вашим единственным истинным голосом, вам необходимо повернуть на числе 3 и возвратиться к сокровенной точке числа 1. По пути вам придется пересечь юдоль печали числа 2. Никто не хочет оживлять свои страдания, но ваш дух не освободится для сияния числа 10, пока вы не погрузитесь в глубины своей сущности и не отключите реактивную программу поведения, относящуюся к числу 3. Отношения – это мост между двумя одинокими существами. Каждая из них идеально отражает другое на пути к самореализации. Слушайте и будете услышаны. Все многочисленные сложности, с которыми вы сталкиваетесь в отношениях, могут быть преодолены, если вы готовы слушать. Слушание подразумевает нечто большее, чем просто понимание слов, и это большее возводит его на уровень числа 10. Есть столько нитей, тянущихся к проблеме, и столько скрытых вопросов, которые никогда не проговариваются, что бывает чрезвычайно трудно узнать, что же происходит на самом деле. Если вы можете быть рядом с человеком, когда такая потребность возникает, слушать его со всем вниманием, то нити утраченных связей постепенно выйдут на поверхность. Каждый хочет чувствовать себя любимым и ценимым, И когда вы слушаете без осуждения, не перебивая, не пытаясь решить чужие проблемы, то отдаете должное самому существованию других людей. Кто из нас будучи расстроенным и подавленным, не пытался озвучить собственные проблемы просто для того, чтобы услышать в ответ аналогичные примеры боли и душевных страданий? Умение слушать редкий дар, хотя услышанным желает быть каждый. Слушание, число 10, есть акт щедрости, но это умение требует тренировки. Оно происходит от выбора, сделанного на уровне числа 4, и предполагает высокую концентрацию числа 1. Поскольку вы можете легко отвлечься на собственные эмоции и мысли, числа 2 и 3 в уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Мы живем в обществе, где эго общается с эго, а не душа с душой, и отношения, как правило, бывают контактом умов, ориентированных на себя и действующих на основе индивидуальных точек зрения. Мы ничего не можем решить за другого человека, однако играем друг для друга роль зеркал. Если вы способны оставить свои предубеждения и просто послушать человека, то предоставите ему очень четкое отражение и удивительный дар. Существует несколько моментов, о которых следует помнить при слушании. Не считайте, что знаете мысли другого человека. Всегда выясняйте, что он на самом деле думает. И когда сделаете это, будьте готовы к последствиям такого погружения. Когда кто-то обнажает свою душу, на поверхность выходит много информации из прошлого. Представляемый в случайном порядке, и ваша задача связать эти фрагменты. Даже когда картина получается неясная, постарайтесь не перебивать говорящего, если только не хотите что-то уточнить, и всегда позволяйте ему закончить то, что он хотел сказать. Слушание не интерпретация чужих слов. Поэтому сопротивляйтесь желанию сделать вывод или дать совет. Периодически выказывайте свою поддержку, кивая в знак согласия или понимания подчёркивая это глазами и другими мимическими средствами. Поза, тон голоса ясно говорят о том, внимательно ли человек слушает. Желая показать искреннюю заинтересованность, слегка наклонитесь вперед и поддерживайте зрительный контакт. Иногда самый знаменательный момент разговора связан с какой-то случайной его линией. Человек может не осознавать смысла, заключенного в его словах, Но если вам удастся уловить и отразить этот смысл, ваш собеседник услышит то, что пытается сказать его душа. Что бы ни было сказано, попытайтесь сохранить непредвзятость и дать человеку понять: вы находитесь здесь ради него и готовы выслушать его историю. Хотя у каждого из нас своя жизнь, тем не менее, все души ориентированы одинаково. Слушая другого человека, вы понимаете его желание, по сути, тоже к чему стремитесь вы. Это зов, идущий из глубины вашего сердца. Слушайте и слушайтесь свою душу. Ваша душа не говорит посредством разума, вам придется улавливать ее послание другими способами. Замечая, что напеваете строчку из какой-то песни снова и снова, слушайтесь в эти слова. Возможно, они дадут ключ к тому, что происходит глубоко внутри вас. Слушание один из самых эффективных способов улучшить коммуникативные навыки. Это касается и слушания самого себя. Прислушайтесь к голосу своей интуиции и чутью. Прислушайтесь к своим снам и к тому, что пытаются сказать вам ваши эмоции. Следуйте за своей душой, как за проводником. Осознайте, если вам ужасно хочется что-то сказать, значит вам хочется это услышать. Чтобы поупражняться в искусстве слушания, старайтесь слушать все, с чем сталкиваетесь, от всего сердца и со всем вниманием. Слушайте не только слова, но и тишину. Пытайтесь впитать то, что она говорит. Знакомо ли вам желание перевести разговор на себя? Как вы себя чувствуете? Что думаете или что происходит с вами в подобных обстоятельствах? Удержитесь от соблазна это сделать. Тогда вы поймете, какой это дар, когда кто-то вас слушает. Ключ к тому, чтобы быть услышанным, в том, чтобы слушать. Свет внутри вас. Все мы рождены одним светом. Путешествие плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10 заключается в том, чтобы извлечь этот свет из тайных глубин своего существа, число 1. Несмотря на все трудности и драматические ситуации, которые преподносит жизнь, числа 2 и 3, чтобы в конечном итоге, число 4, решить, прервать все игры и раскрыть свое сияние, число 10. Свет идет изнутри, но многие проводят свои жизни, пытаясь найти его снаружи и теряясь в увлечении самим поиском. Другие считают, что яркий свет откроет слишком многое или думают, что это больше, чем они заслуживают, и продолжают скрывать его. Однако сияние результат прохождения человека по дороге жизни. Вспышки света вы будете переживать по пути. Но если вы становитесь одержимы этими прерывистыми, данными Богом лучами до того, как проделаете огромную работу и достигнете трансцендентного состояния, возникают проблемы. Хотя накапливая силу, вы можете попытаться создать свет сами. Свет, сотворенный человеком, не может быть неугасающим. Истинное сияние возникает не в результате наращивания силы, а как итог разрушения барьеров обусловленности и, соответственно, освобождения духа. Эго ориентировано на себя. И часто чувствует себя несчастным, когда кто-то другой сияет более ярко, но на самом деле ваш свет всегда идет изнутри. Говорят, что самый короткий путь к Богу кружной, и это значит, что вы должны служить своей душе, число один, источнику любого сияния. Иногда ваш свет бывает на виду, а порой он скрыт и незаметен. Когда свечение слабое и жизнь не слишком яркая, сложите руки в молитве и защитите мерцающее пламя. Упоение властью и эгоистическое стремление лишь затрудняют движение вперед и удерживают вас на уровне числа 3 в нашем уравнении. Когда вы можете спокойно переносить отсутствие всеобщего внимания, это раскрывает силу, которую чувствуют все, кто вас окружает. Если вы не в состоянии сохранять смирение, либо приглушаете свой свет обидой или чувством собственной неполноценности, Но в итоге начинаете завидовать любому чужому успеху и полагать, что жизнь абсолютно несправедлива. Шаг в направлении числа 4 это выбор искренней радости за любого, от кого исходит сияние собственного света. В данный конкретный момент вы, возможно, не сияете, как они, но вооружившись смирением, число 1, и щедростью, число 4, в любом случае станете излучать свой свет. Что не решило космическое сознание, Как бы ни разворачивалось неизбежное, рискните и поверьте, что каждая ситуация и каждый человек, с которым вы сталкиваетесь, дает вам прекрасную возможность освободить свою душу. Естественный поток жизни подобен волнам туда и обратно, внутрь и наружу. Так что будьте постоянно и в свете софитов, и в тени. Ян это наполненность, Инь пустота. Одно проявляется Другое пополняется. Все идеально сбалансировано. Не говорите зла, не слушайте лжи. Язык мост между тем, что вы выражаете внешне, и тем, что думаете и чувствуете внутри. Будучи передатчиком всего, за что вы ратуете и во что верите, он относится к числам 5 и 10. Ваше слово подобно бумерангу. Оно вылетает и возвращается, совершая полный круг. Говоря с другим человеком, вы говорите с самим собой, и разговор один из самых эффективных способов осознать себя. Естественный закон причины и следствия подразумевает, что улыбка вызывает улыбку, а жестокое замечание рано или поздно возвращается и оставляет аналогичную колкую метку. Как фастфуд отравляет тело, так и едкие слова вредят вашей душе. В слове заключается ваш главный потенциал. Оно несет в себе ваши думы и чувства, отражает все детали того, что происходит в вашей жизни. Слова идут из глубины, и каждый слог будет пропитан вашими давними проблемами до тех пор, пока они не будут разрешены. У вас есть сила, чтобы крушить и разрушать или освещать и смягчать самые жестокие сердца одним лишь звучанием и содержанием вашей речи. Возможно, когда вы были ребенком, вам внушили что слова не камни, костей не поломают, но слова могут серьезно навредить. Вы будете ощущать их как настоящие острые камни до тех пор, пока не решите проблемы, вызывающие столь болезненные реакции. В Библии, Евангелие от Иоанна, начинается строчкой: "В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог". Путешествие 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10 должно стать вашим словом, число 10. Ваше слово выводит в мир ваше внутреннее стремление, число 1, посредством звука вашего голоса, число 10. Мы, люди, единственный биологический вид, которому дана сила речи. Мы можем проговорить то, что чувствуем, думаем и даже то, что ощущаем интуитивно. Речь невероятный бесценный дар. Каждое слово выражение того, что вы есть. Говоря правду без каких-либо колкостей, вы не только отдаете дань уважения своей душе, но и своим примером преподаете важнейший урок каждому, с кем сталкиваетесь. Вдохновляйте своей речью. Каждое слово, выходящее из ваших уст, важно. Если вы хотите излучать свет, убедитесь, что не затмеваете сияние злословием или непристойностями. Пусть другие люди делают язвительные и жестокие замечания, вы не должны ему подобляться. Сплетни и насмешки коварный и недобрый способ почувствовать себя лучше других. По существу, распространитель слухов и сплетен рассказывает о собственных проблемах и неблагополучном состоянии своего сознания. Если вы стали объектом вербальной атаки, постарайтесь не отражать ее и не причинять боль обидчику. Что посеешь, то и пожнешь. И вам вовсе не обязательно нападать в ответ и портить свою карму. Просто откажитесь от ответных действий, и ситуация будет нейтрализована. Используйте голос для выражения своих потребностей и чувств. Нужна определенная смелость, чтобы озвучить собственное желание, но в долгосрочной перспективе это избавит вас от серьезной головной боли. Подавленные чувства потенциально взрывоопасны. И когда они вырываются наружу, шоковая реакция другого человека может вернуть вам эту энергию в столь же бесцеремонной манере. То, что вы говорите, в любом случае раскрывает ваши мысли, независимо от того, какую маску надевает эго. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали как потрясающего человека, которым вы и являетесь, старайтесь соотносить свои слова с целостностью числа один, с сущностью вашего бытия. Позвольте своей значимости воссиять в вашей речи. Не бойтесь произносить то трудное, что произносить необходимо. Говорите все как есть, без каких-либо манипуляций, раздражения, лукавства или стремления уязвить. Смелее, мой друг. Смирение, преданность, равенство, бескорыстное служение, жертвенность, бесстрашие, прощение, сострадание и спокойствие. Девять ценностей, заключенных в каждом человеческом существе, а число десять – это смелость жить в согласии с ними. Смелость это готовность шагнуть в эпицентр бури, несмотря на страх, который пытается удержать вас на месте. В уравнении 1 2 3 4 10 смелость излучает число десять. Его можно достичь лишь сделав выбор на уровне числа четыре. Выбор достаточно прост. Вы либо рискуете и ввязываетесь в бой, либо разворачиваетесь и исползаете обратно к числу 3, оправдываясь и объясняя, почему не смогли принять вызов. Риск, доверие, отвага и вера все это проявление чисел 4 и 6. Это момент, предшествующей смелости, числу 10. Воин числа 6, поднимает меч и с преданностью числа 4 прыгает в неизвестность, находящуюся за пределами рационального понимания. Как только вы примете решение сделать этот шаг, вы станете свободны, потому что нужный момент это сейчас. Он единственный, и в нем вы присутствуете всем своим существом в готовности ко всему, с чем должны столкнуться. Когда вы действуете смело, вся ваша сила и решимость объединяются с честью и отвагой вашего сердца. Жизнь знает, что вы способны вынести, и всегда дает вам шанс обрести свое самое возвышенное я. Каждый раз, когда вы преодолеваете свой страх и ловите момент, вы отпираете еще одну дверь, ведущую к пониманию собственной души. Чем вы смелее, тем меньше страха в вас остается, а значит, все становится возможным. Есть разница между страхом и боязливостью. Если, например, вы боитесь пауков, темноты или летать на самолете, то переживаете воображение и ситуацию возможной опасности, с которой когда-то уже реально сталкивались или которую просто живо себе представляете. Это реактивный шаблон числа 3 посылает вам сигнал тревоги, когда бы вы об этом не подумали. Но страх прежде, чем он оформится, это просто чувство, которое, соответственно, относится к числу 4. Страх основной инстинкт, связанный с выживанием. Он подсказывает, когда нужно убегать. Это реакция отступай или сражайся, чувство пробуждающее ощущение текущего момента. Когда разуму удаётся время, чтобы представить, что могло бы произойти, он начинает искать решения и меры безопасности, и момент спонтанности и озарения оказывается утраченным. Страх выбрасывает в кровь адреналин, и прилив энергии может быть именно тем, что вам необходимо, чтобы подстегнуть себя в момент нерешительности. Когда вы принимаете решение смело двигаться вперед, ваш страх подталкивает вас. Вы не застреваете на уровне числа 3, раздумывая, что сделать. Вы просто двигаетесь. Как бы ни развивалась ситуация, в смелости есть вера в универсальную силу, в то, что все идет, как должно идти в рамках глобальной схемы событий. Вы становитесь сильным, преодолевая препятствия, сковывающие и скрывающие ваш дух, а значит, и барьеры сопротивления, установленные разумом. Ваше последнее сопротивление начнется перед лицом смерти. Но если вы научитесь жить смело, то Встреча с тем, чего вы боитесь больше всего, станет величайшим и самым грандиозным взлетом веры. Учитесь сохранять равновесие и гармонию. История о срединном пути. Несколько лет назад группа людей, обучающихся медитации, начала сеанс затворничества с дзенским монахом. Для тех, кто не знает, такой сеанс продолжается около 40 дней. В течение этого времени каждый участник должен сидеть в позе лотоса и смотреть на голую стену, не говоря, ни на кого и ни на что не глядя, съедая во время коротких пауз минимум пищи. Когда ученики закончили сеанс, все они глубоко преобразились, стали несколько отстраненными, очень спокойными и оставались где-то в тайных глубинах своей медитации. В этот момент монах пригласил их на ланч, и все сели в микроавтобус. Прибыв на место, люди были шокированы и потрясены тем, что учитель привез их в придорожную забегаловку с гамбургерами и жареной картошкой. Они стали протестовать и заявили, что это надругательство, нарушать чистоту медитации фастфудом. Все были на взводе и очень сердились на монаха, но тот просто ждал, когда они остынут, а потом спокойно сказал: "Идти по срединному пути, значит, уметь с изяществом переходить от одной крайности к другой". Эммануэль Песса. Часть 3. Путешествие. Глава 11. Что, плюс как, плюс почему, плюс когда, равно кто? Что, как, почему, когда и кто основополагающие вопросы жизни. Краеугольный камень: чего вы хотите? Но на этот вопрос отвечать всегда сложно, поскольку задавая его себе, вы обращаетесь не к одной А двум сторонам своей сущности. Их взгляды противоположны, поэтому вам придется выбирать, который из них служить. Вы можете думать, что хотите нечто, но это нечто часто оказывается вовсе не тем, чего вы хотите на самом деле. И если это так, то рано или поздно вы ощутите разочарование и неудовлетворенность. Ваше метание между потребностями эго и приказами души происходит от глубоко укоренённой жажды присущий каждому человеку. Воплощение отделяет дух от единого, и это отделение является основной проблемой нашей жизни. Все страдания возникают из-за данного раскола, так как ничто в реальности смертных не в состоянии полностью или хотя бы в достаточной мере удовлетворить эту жажду. Эго имеет дело лишь с земным планом и, глядя из ограниченной зоны, полагает, что жажду можно удовлетворить. Но есть зов души, ее крик И ни один человек, рукотворный объект или решение не способны удовлетворить ее потребность. Бессмертная душа всегда связана со светом, из которого вышла. Ваша обязанность найти путь домой, который будет отражать стремление вашей души и приведет к вашему истинному желанию. Человек обречен на крушение иллюзий, если прислушивается только к потребностям эго. Пока он этого не осознает, между ним и его истинной целью всегда будет существовать преграда. Вы вынуждены играть в игру жизни, но это не значит, что вам необходимо подчиняться правилам, связывающим ваш дух. Жизнь это азартная игра, поскольку вы не можете предсказать ее результат. Однако, доверившись высшей силе и согласившись отправиться туда, куда она вас направит, вы будете потрясены тем, где окажетесь в итоге. Чего вы хотите? Вы не сможете выбрать направление до тех пор, пока не поймете, чего хотите. Это первый шаг, число один. Как только вы поставите цель, вам будет на чем сосредоточиться, и у вас появится возможность осознанно двигаться вперёд. Без наличия цели вам предстоит одно из двух: либо бесцельно блуждать по жизни, либо мчаться очертя голову к своему концу. Запишите все, чего вы хотите, что приходит в голову. Большое малое, осмысленное, безумное, чувственное, эмоциональное, духовное или физическое. Затем, в течение нескольких дней, недель или месяцев, сокращайте список до тех пор, пока в нем не останутся вещи, без которых ваша жизнь потеряла бы смысл. Будьте честны с собой и помните: нет правильного или неправильного выбора. Все это только для вас и не для кого больше. От ваших принципов и жизненной философии зависит то, Как вы движетесь к своей цели? Ваша решимость должна быть достаточно сильной, чтобы преодолевать препятствия на всех этапах путешествия. Стоит потратить время на закладку фундамента, так как ваши суждения неизбежно будут смещаться и меняться. Смотреть на себя объективно нелегко, но когда вы постоянно обмениваетесь энергией с разными людьми и ситуациями, то получаете более четкую картину. Вы сможете увидеть жизнь под другим углом или обнаружить нелепость своего образа мышления, которая раньше не была очевидна. Не исключено, что этот шаг займет годы, а пока ставьте самому себе промежуточные цели, которые помогут в пути. Чтобы профильтровать свой список, закройте глаза и погрузитесь в себя. Изучите свое тело и прислушайтесь к посланиям, которые можно расслышать лишь глубоко внутри. Учитесь распознавать спокойствие, неопределенность или страх, который нервирует вас в критические моменты. Если вам удастся уловить голос своей души, вы просто почувствуете его как энергию, поднимающуюся изнутри. Возможно, вы не услышите отклика. Однако, если ваша вера сильна, то вы продолжите слушать. Как нужно двигаться вперед, чтобы достичь цели? Теперь мы поговорим о процессе и об управлении энергией в движении. Как вы двигаетесь, чтобы получить желаемое, и что вам нужно, чтобы исполнить мечту. Дистанция между тем, чего вы хотите, и получением этого является проблемой. Это и есть пропасть числа два. Припав к собственному источнику мудрости, который подскажет, что вам не нужно, вы избавитесь от лишних привязанностей, которые тянут вас в разные стороны. Это процесс освобождения и очищения от суеты. Разум становится менее зашоренным и более ясным, и, соответственно, энергия может двигаться более свободно. Достижение цели зависит от того, насколько вы ее жаждете. Если вы прислушиваетесь к своей душе, вас ничто не остановит. Но если эго ограничивает вашу решимость, вы сможете продвинуться только до определенного предела, а потом запал иссякнет. Поэтому прикасайтесь к основанию числа 1 снова и снова, просто чтобы убедиться в том, что ваша мечта достойна ваших усилий. Вы будете иметь дело со всеми гранями своего существа, когда станете добиваться желаемого физическими, ментальными и эмоциональными способами. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. За все приходится платить. Так что хорошенько подумайте, чего вы хотите на самом деле. Почему вы этого хотите? Какова причина для совершения данного путешествия? Почему вы туда идете? По сути, вы снова связываетесь с числом 1 и спрашиваете, почему выбрано именно это направление. Числа 3 и 7 связаны с суждением и объяснением, а они подразумевают иногда сложные и мотивации. Но прежде чем двигаться в этом направлении, сосредоточьтесь на том, что считаете смыслом жизни найдите способ ему следовать. Каков образ вашей цели? Каковы ее очертания и формы? Важно иметь в сознании картинку, поскольку по мере продвижения вперед она направляет объектив на осознанность. Убедитесь, что выявили все свои навыки и знания, ведь это орудия, которые помогут вам достичь цели. Нужно ли формулировать какие-то правила, чтобы дойти до конца для себя и для других? Дело здесь в том, Как вы будете разбираться со своим способом бытия и чего будете ждать от окружающих? На этом этапе вы устанавливаете стандарты, притворяя принципы числа 1 в твердую материю числа 3. Затем вы активируете и концепцию и пускаете ее в ход. Когда цель будет достигнута? Когда это момент вступления в непознанное? где вы рискуете и пытаетесь увидеть и реализовать все свои идеи и мечты. Это момент, когда ваш палец нажимает на кнопку, и нет пути назад. На уровне числа 3 вы идентифицировали образ действия и оценили возможности. А теперь на уровне числа 4 пришло время огласить план и притворить его в реальность. Возможно, вы ощутите тревогу и беспокойство, поскольку раньше никогда здесь не были. Если ваше решение продиктовано душой, вы обретете свободу от желаний, а если нет, вернетесь назад к числу 1, чтобы выбрать новое направление и начать все сначала. Все это судьба. Если вы очень боитесь, то будете колебаться и повернете назад к безопасности числа 3, обрекая себя на жизнь полную оправданий и ограничений. Это воин внутри вас хочет освободиться на уровне числа 4. Кто празднует победу? Так кто же дошел до этой высоты? Кто преодолел все трудности и препятствия? Кто поборол свой трепет, чтобы воплотить желание сердца? У кого хватило смелости вступить в схватку с неутомимыми ветрами, восстановиться после поражений и рваться вперед, и только вперед? Все проблемы и жертвы в жизни нужны для того, чтобы снять слои обусловленности и встретиться со своим истинным я на уровне числа 10. Глава 12. Первичный мужчина плюс инстинктивная женщина плюс вторичный мужчина плюс интуитивная женщина равно брак. Это четыре игрока игры в жизнь, четыре разных аспекта вашего существа, и все они в конечном итоге должны сойтись, чтобы стать абсолютно сложившимся и целостным индивидуумом. Первичный мужчина 1. хочет вступить в брак с интуитивной женщиной. 4. Но не может сделать этого до тех пор, пока инстинктивная женщина 2 и вторичный мужчина 3 не разберутся с самими собой. Если двоих последних бросить на произвол судьбы, они будут по большей части гулять туда и обратно друг к другу. Поэтому нужен решительный толчок первичного мужчины и мягкий намек интуитивной женщины, чтобы все не застряло на отдельных ипостасях. Все четыре элемента одинаково важны, и все четыре живут в каждом мужчине и в каждой женщине. Когда они функционируют по отдельности, то могут кое-как продержаться, поднимаясь и опускаясь на волнах смертного существования. Но когда они работают вместе в гармонии, то превращаются в динамичное празднование жизни. 1. Первичный мужчина. Первое ипостась это первичный мужчина чья всепроникающая энергия является первичной и основополагающей. Он сосредоточен на цели, как семя, которое хочет размножиться, пройдя разные этапы трансформации и завершив цикл, снова вернуться к состоянию семени. Поскольку такая основополагающая сущность есть, то что бы ни случилось, какая-то часть вас всегда остается неизменной. С одной стороны, первичного мужчину можно рассматривать как бродягу или скитальца, опустившегося человека отверженного обществом и вернувшегося к земле. Он спит на улице, на лоне матери природы или на картонных коробках под мостами. У него длинная запущенная борода. Но его противоположная сторона святой, который вышел за рамки потребностей социального существования. Он тоже предпочитает жить просто, не интересуется богатством, собственностью, и у него длинная лохматая борода, но от него исходит ощущение покоя и чистоты. Та часть вас, которая относится к первичному мужчине, это ваша энергия движения. Она наиболее очевидна в людях, которые многого достигли и которых ничто не может столкнуть с их пути. Сама по себе такая решимость, возможно, покажется слишком жесткой и безэмоциональной. Чувства отвлекают и рассеивают энергию, необходимую для достижения цели. Поэтому они поспешно устраняются или игнорируются вместо того, чтобы стоять на пути. Как явствует из названия, речь идет о мужском качестве аспект проникновения, которое более очевидно проявляется у мужчин. Говорят, что мужчина думает о сексе каждые 6 минут, хотя один мужчина, услышав это, сказал, что скорее каждые 6 секунд. Независимо от временного промежутка, оно подразумевает, что здесь преобладает природное стремление плодиться и размножаться. Это постоянная и непоколебимая ориентация очень важна для продолжения человеческого рода, но в то же время она порождает немало проблем в отношениях. Однако стремление проникать является врожденным, и мужчинам приходится бороться с ним каждый день. Есть определенные моральные нормы и общественные правила, которые держат пенис под контролем. Тем не менее, лишь немногие способны жить бок о бок с этой силой и не идти у нее на поводу. Хотя данным качеством обладают и мужчины, и женщины, именно для мужчин оно становится вершиной, которую нужно покорить. У женщин есть не менее сложные барьеры, которые им приходится преодолевать, но они связаны с инстинктивной женщиной. О ней речь пойдет позже. Однако, когда импульс проникновения становится слишком сильным, а чувство рационального контроля теряется, реальной проблемой может стать насилие, любого вида запугивания. Это насилие, будь оно физическим, ментальным, эмоциональным или сексуальным, принимающим дикую форму изнасилования. Еще один повод для беспокойства первичного мужчины очевидное ослабление мужской потенции. Количество сперматозоидов относится к числам 1 и 9, так как отдельный сперматозоид 1 находится среди множества других 9. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что от 8 до 10% супружеских пар Имеют те или иные проблемы с фертильностью. Есть масса причин, по которым женщина может быть бесплодной, но для мужчин проблема обычно связана с низким содержанием сперматозоидов или пустой спермой. Химические вещества, известные как ксеноэстрогены, и имитирующие женский гормон эстроген, попадают в систему водоснабжения вследствие применения пестицидов, гербицидов и некоторых пластмасс. Исследования показали, что рыб самок в загрязненных водах гораздо больше, чем самцов, что можно считать доказательством вины этих химикатов. Первичный мужчина самовыражается посредством проникновения, либо погружаясь в глубины тирании, либо достигая совершенства во владении собой. Стремление в совершенстве владеть собой импульс для высшего путешествия к преодолению кармической справедливости. Оскорбление или смирение, нетерпимость или благородство Бесхребетность или непреклонность, демон или бриллиант, вирус или благодетель. Что бы вы ни выбрали для воплощения сущности первичного мужчины, это будет фундаментальным мотивом вашей жизни. Плюс два. Инстинктивная женщина. Вторая из четырёх ипостасей инстинктивная женщина. Это прилив и отлив вашего бытия. Её непредсказуемая энергия может быстро превратиться из капли воды в наэлектризованный океан. Это инстинктивная, эмоциональная сторона вашей натуры, ваши желания и порыв, страсть и сексуальность. Спокойные воды текут в самой глубине. Желание мощная сила, которая бесконечно перемещается между позитивным и негативным полюсами, среди которых мы живем. С одной стороны, желание это узы преданности и верности, а с другой путь к ревности и порабощению. Качество инстинктивной женщины более очевидны у представительниц слабого пола, поскольку такова их природа, но мужчины также воплощают в себе все эти черты. Каждый из нас пребывает в состоянии двойственности, охваченной тоской, присущей всему человечеству. Желание часто путают с любовью, Однако любовь относится к числам 4 и 6, царству интуитивной женщины. Очень важно понимать эту разницу, иначе вы будете без конца носиться по волнам жажды и никогда не осуществите стремление своего сердца. Разница между мужскими и женскими гениталиями простая, но очевидная возможность понять потребности каждого пола. Самая мощная сила мужчины стремление к проникновению. Для женщины это способность желать и принимать. Пенис твердеет, проникает и вливает, тогда как вагина принимает, смягчается и впитывает. Маскулинное ян движется вперед, феминное инь впускает. Поэтому там, где первичный мужчина должен побороть в себе зверя, инстинктивной женщине необходимо ослабить естественную склонность захватывать и удерживать. Те, кто держится слишком крепко, лишь изнуряют себя и вызывают к жизни то, чего боятся больше всего естественную реакцию отторжения. Когда вы научитесь достойно нести свое одиночество, независимо от своей половой принадлежности, ваше сияние станет словно мед для пчел. Инстинктивную женщину можно изобразить двумя способами. Первый архетипическая сирена, буквально источающая сексуальность апеллирующая прежде всего к зрительному аспекту третьего из четырех игроков, вторичному мужчине. Язык облизывающий, вызывающие губы, горящие глаза и намеки, выказывающие сексуальные намерения, способны служить средствами манипуляции, но секс не может продолжаться вечно, а пустые слова ведут в никуда. Люди, сосредоточенные на этой части бытия, отвергают изобилие остальных аспектов богатой и многообразной жизни. Секс может быть очень вдохновляющим. Вступая в интимную близость друг с другом, вы с удивительной легкостью освобождаетесь от накопившегося напряжения и чувствуете себя великолепно. Неудивительно, что у многих возникает соответствующая зависимость. Однако важно осознавать, что это мощная энергия, жизненная сила. Она также используется для восстановления и регенерации органов и тканей вашего тела поддерживает мозг и нервную систему в работоспособном состоянии и оптимальной кондиции. Помните, во всем необходим здоровый баланс, чтобы все, что должно питаться, это питание получало. Другая сторона инстинктивной женщины энергия материнского сострадания. Сострадание поток эмпатии, который питает и опекает в отличие от симпатии или жалости которые настолько зацикливаются на горе и отчаянии другого человека, что повергают в уныние самого жалеющего. Люди обычно хорошо осведомлены о тех, кто сумел преодолеть собственные проблемы. Они ищут силу, которая делает возможным преодоление всех напастей, а не сравнение своих неприятностей с чужими. Сострадание может не знать аналогичных ситуаций, но знает такие же страдания. Сострадание это число восемь. Бесконечный заряд целительной энергии, наполняющей вселенную. Сексуальная и материнская энергии коренятся глубоко внутри психики. Ваши инстинкты, число 2, непосредственно связаны с выживанием, число 1. Они передают импульсы борьбы или бегства, самовоспроизведения и защиты потомства. Все это чрезвычайно важно для будущих поколений. Данные инстинкты сопровождают вас в большую часть жизни. Сексуальная энергия настолько сильна, что если вы не научитесь ее регулировать, то она всегда будет контролировать вас. Плюс 3. Вторичный мужчина. Вторичный мужчина та часть вас, которая инициирует действие, это мысль, воплощенная в движении, искра, возжигающая пламя. Это ваша индивидуальность, и она начинает формироваться в тот момент, когда вы впервые взглянете на другого человека. С годами вы научитесь замечать, как окружающие реагируют на то, что вы делаете, как смотрите, что имеете или чего не имеете. Именно сквозь призму их ограниченных условностями суждений вы видите себя и постепенно выстраиваете образ, соответствующий отражению. Однако ваша основополагающая сущность не подлежит согласованиям. Число 1 это карта вашей души, и изменить ее нельзя. Менять можно лишь маски числа 3. Как и у всех прочих персонажей, у вторичного мужчины есть две стороны. Первую символизирует ваш отец, человек, которого вы называете папой. Вы ждете, что он будет заботиться о вас, держать в тепле и безопасности. Хотя он может покупать вам игрушки и давать деньги, но не способен дать вам то, чего вы хотите на самом деле. Он дает это лишь однажды, когда оплодотворяет вашу мать. Вам необходимо пройти путь плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10, чтобы открыть первичную сущность внутри себя. В начале жизни эта встреча является лишь потенциальной, но каждый, кто попадается на вашем пути, и все, что с вами происходит, оставляет свой след на вашей дороге к целостности. Каждая ситуация возможность найти себя на фундаментальном уровне, лежащем под всеми слоями привычек и социального поведения. Поэтому ваш дух Ваша первичная сущность и может в конце концов прийти к свету. Позитивная сторона вторичного мужчины культивирует справедливость, милосердие и доброту. Он обладает интеллектом, позволяющим понимать и принимать хорошее и плохое, ценить совершенную организацию удивительной игры жизни. Другой аспект вторичного мужчины эгоцентричен, раздут от сознания собственной значимости и иллюзий. Здесь все зависит от видимого и воспринимаемого как успешное, поскольку это все и вся его мира. Он любит слушать похвалы своим действиям, своему уму, своей храбрости и талантам. Будь вы мужчиной или женщиной, вам необходимо постоянное одобрение, когда вы мыслите подобным образом. Вторичный мужчина может выглядеть сильным и уверенным снаружи, однако внутри у него нередко оказывается совсем другое. Он ваш фасад, Историчный мужчина чувствует себя счастливым, плавно скользя по поверхности жизни. Сталкиваясь с чем-то из ряда вон выходящим, он обычно пытается найти рациональное объяснение, быстро отметая все, что могло бы извлечь это объяснение из глубин. Порой бывает очень страшно оглянуться и встретиться лицом к лицу со сложной проблемой, особенно если вы долго ее игнорировали и позволяли страху расти. Но если вы не сделаете этого добровольно, то в какой-то момент жизнь заставит вас решить этот вопрос. Вторичный мужчина может жить в броне сопротивления, однако он достаточно умен, чтобы осознавать, он не в состоянии понять все. Простого знания достаточно, чтобы подвести его к краю пропасти, с которого он сможет взглянуть на возможность освобождения. Число 4. Плюс +4. Интуитивная женщина. Интуитивная женщина живет в вашем сердце а в своих руках держит ключ от дверей вашей души. Это ваш шанс раскрыться как цветок под лучами солнца. На этом этапе путешествия 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 1+2+3+4=10, вы лишь в одном шаге от 10. Но все зависит от степени вашей целеустремленности. Жизнь сурова. Вы справляетесь с одной проблемой, переводите дух, и прежде чем успеваете опомниться, вас с головой накрывает следующее. Есть масса причин отказаться от мечты стать экстраординарным существом, которое, как вы знаете, живет глубоко внутри вас. Говорите ли вы, когда вам трудно: "Это слишком сложно. Я не могу продолжать"? Ищите ли что-либо, что могло бы отвлечь вас от борьбы? Или вы встаете навстречу вызову и говорите: "Да, это сложно, но я полон решимости и доведу дело до конца"? Преданность, число четыре. Это дисциплина, заставляющая вас прислушиваться к приказам своей души. Число 1. Есть и такая сторона интуитивной женщины, которая скрывается, боясь проявиться и показать свою красоту. Ей слишком страшно от того, с чем она может столкнуться. Чувствительная ко всему, что ее окружает, она чувствует грубость этой жизни в каждом вдохе. Она знает боль, которую могут принести ей отношения, и ей трудно доверять другим людям. При каждой возможности она сомневается, желая быть во всем уверенной. Однако момент пробуждения может раскрыть в ней воина, и в этот момент ее стремление освободить душу не замутнено никакими сомнениями. Бесстрашная в своей вере, она идет по лезвию бритвы между безопасностью того, что знает, и пугающей неопределенностью того, чего не знает. Ее храбрость вдохновляет, и своим примером она прокладывает путь к свободе. Это безусловно благословенная часть вашего существа. Любые препятствия на своем пути она примет честно и благородно, осознавая, какие сокровища они в себе таят. Вы наконец-то найдете ключ благодарности, способный открыть ваше сердце. Вживаясь в эту роль, вы обретете способность более свободно дышать и доверять внутреннему голосу, направляющему вас посредством интуиции о неумственных, рационализированных дебатов. Теперь у вас есть возможность предстать во всем своем великолепии, в слиянии всех четырех персонажей воедино. Равно 10. Брак. Брак возможен только благодаря смелости всех четырех игроков, позволяющей им идти вперед и преодолевать свои собственные качества. Пройдя через смятение и личное самопожертвование, Они соглашаются быть вместе. Теперь они способны говорить одним голосом, единые в сиянии великолепного и торжественного путешествия по жизни. Глава 13. Ежедневная практика. Есть много способов подготовить свое тело к предстоящему дню. Некоторые люди выбирают ходьбу или бег, другие медитируют или делают зарядку по утрам. Как бы то ни было, ежедневный ритуал, наполняющий энергией тела и успокаивающий разум, является прекрасным способом подготовиться к следующему дню. Новый день возвещает о новом начале, и мне нравится закладывать его фундамент несколькими динамическими упражнениями из Кундалини йоги, как учил йоги Бхаджан. Его ежедневные тренировки, известны как садхана. если проделывать их полностью, это занимает около двух с половиной часов. Одна десятая часть дня посвящена стремлению очистить своё я в поисках духовного роста и просветления. Существует упрощенная и сокращенная версия, выстроенная как последовательность чисел. И хотя вам придется встать на полчаса раньше обычного, преимущество от возросшего уровня энергии, а также прекрасное самочувствие и ощущение чистоты того стоит. Жизнь имеет привычку возносить в один момент и низвергать в другой. А регулярные тренировки помогут вам сохранять концентрацию, что бы ни случилось. 1. Настройтесь. Прежде всего, вам нужно настроиться и установить контакт с внутренним светом, началом всех начал. Сядьте, скрестив ноги, с прямой спиной, глаза закрыты и сосредоточьтесь на третьем глазе, между бровями и чуть выше. Соедините ладони в позе молитвы, мягко нажав ими грудинную кость пропойте или проговорите следующую мантру три раза. Он намо гуру дев намо. Я поклоняюсь творцу и божественному учителю внутри. Напевайте на одном дыхании или сделайте легкий вдох после намо. Долго тяните он, позволяя звуку отдаваться в глубине носовых пазух. Эта мантра известна как Ади-мантра. Это золотая цепь которая связывает вашу энергию с первоисточником божественного учителя так, что вы попадаете под влияние своего высшего сознания. Ее всегда произносят перед началом занятий кундалини йогой. Мантра произносится на гурмукхи. Это не язык, а система письменности, предназначенная для записи звуков. Она была разработана вторым из десяти сихских гуру, Гуру Ангадом чтобы люди могли легко произносить и читать молитвенные песни Гуру Нанака, первого сикхского Гуру и основателя сикхизма. Священные песни святых и мудрецов других религий также были включены в эту систему. По мере развития сикх-дхармы на гурмукхи записывалась мудрость других Гуру, а также гимны и поэзия многих религиозных традиций, носители которых говорят на других языках. Постепенно она разрослась в сири-гуру, Грант Сахиб, сихские священные писания. Плюс два. Направьте энергию. Закрепив свое стремление действовать со смирением и правдивостью, число один, вы должны наладить движение энергии в качестве подготовки к упражнениям числа три. Простой способ это сделать сесть с прямой спиной и руками расслабленно лежащими на коленях. При этом либо вытяните губы, как бы произнося о, либо высуньте язык как можно сильнее, и быстро и сильно вдыхайте и выдыхайте через рот. Надувайте живот с каждым вдохом, втягивая его к позвоночнику при выдохе и расслабляя на вдохе. Другой вариант вдыхать через нос четыре приема, а потом также выдыхать. Такое дыхание обеспечивает ясность и восприимчивость и является хорошим способом освежиться в любое время дня. плюс 3. Делайте упражнения. Кундалини означает локон возлюбленного. Это поэтический способ описать поток энергии внутри каждого живого существа. Змея, свернувшаяся кольцом перед броском, символ кундалини. Эта группа упражнений начинается с расслабления позвоночника, важного первого шага, который мягко разогревает и раскрепощает мышцы. В конце каждого упражнения глубоко вдохните и задержите дыхание. Потом выдохните и сделайте небольшую паузу перед следующим. СУФИЙСКОЕ вращение. Чтобы пробудить энергию кундалини, вы должны расшевелить метафорическую змею, которая спит, обернувшись три с половиной раза вокруг основания позвоночника. Сядьте, выпрямив спину и положив руки на колени. И начинайте вращать торс против часовой стрелки. Если вы используете грудную кость в качестве центра вращения, остальное тело последует за ней. Начинайте вращать бедрами. Поворачивайте верхнюю часть тела до предела, вдыхая при движении в одну сторону и выдыхая при движении в обратную. Через минуту поменяйте направление и еще минуту вращайте бедрами по часовой стрелке. Как и во всех остальных упражнениях, старайтесь держать глаза закрытыми, сосредоточившись на третьем глазе. Это упражнение разогревает мышцы бедер и спины и укрепляет пищеварительную систему. Езда на верблюде. Сядьте на колени, положив руки на бедра и начинайте сгибать позвоночник туда и обратно, вдыхая при наклоне вперед и выдыхая при наклоне назад. Одну три минуты. Таким образом, вы сгибаете позвонки нижнего отдела позвоночника и движете энергию к пупку. Повороты тела из стороны в сторону. Продолжая сидеть на коленях, положите руки на плечи, расположив по четыре пальца спереди, а большие сзади, и поворачивайте тело налево, направо. Вдыхайте, поворачиваясь налево, и выдыхайте, поворачиваясь направо. Одну-три минуты. Вы работаете над расслаблением всего позвоночника, а энергия движется от пупка к сердечному центру. Корова и кошка. Встаньте на четвереньки, расставив руки на ширину плеч, колени прямо под бедрами. Медленно вдохните, приняв позу коровы. Поднимите голову, а спину прогните так, чтобы живот опустился как можно ниже. На выдохе Выгните спину кверху и прижмите подбородок к груди. Это поза кошки. Продолжайте плавное движение между двумя позициями, постепенно наращивая скорость. Одну-три минуты. Говорят, что это упражнение естественная хиропрактика. Позвоночник в нем гнется, а спинномозговая жидкость лучше циркулирует. Растяжка ног. Сядьте, вытянув ноги перед собой. Вдохните и потянувшись вперед как можно сильнее, захватите, если сможете, большие пальцы ног. Если не получается, просто возьмитесь за колени или щиколотки, не отрывая ноги от пола. На выдохе как можно сильнее прижмите подбородок к коленям, не сгибая их, держа спину прямо. Затем вдохните, продолжая держаться за пальцы, щиколотки или колени, и повторите, сохраняя собственный темп. Каждый раз при выдохе пытайтесь согнуться чуть больше, но не поднимая ног и не перенапрягаясь. Одну-две минуты. Делая это упражнение, вы снимаете мышечное напряжение в пояснице и укрепляете седалищный нерв. Растяжка ног. Второй вариант. Расставьте ноги как можно шире и возьмитесь за большие пальцы щиколотки или колени. Вдохните, а потом выдохните как можно теснее прижавшись подбородком к левому колену. Колено не сгибайте. Затем снова вдохните, вернувшись в центр, и выдохните направо. Повторите Одну-две минуты. Это упражнение расслабляет бедра, нижнюю часть спины. Пожимание плечами. Сядьте с прямой спиной и положите руки на колени. На вдохе поднимите плечи к ушам, на выдохе позвольте ему пасть. Найдите свой ритм пожимания плечами. Дышите и двигайтесь интенсивно. Одну-три минуты. Это упражнение нечто вроде самомассажа. Оно расслабляет напряженные плечи, стимулирует сердце и вилочковую железу, а также направляет энергию вверх горлу, готовя вас к следующему упражнению. Повороты шеи. На вдохе поверните шею налево, на выдохе направо. Не открывайте глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании одну три минуты. Это упражнение снимает напряжение в шее и позволяет энергии двигаться к голове. Плюс четыре. Медитируйте и молитесь. Когда вы выполните все упражнения, настанет время остановиться и направить внимание внутрь себя. Для этого можно медитировать в тишине или практиковать медитацию, предлагаемую ниже. Для спокойного созерцания закройте глаза, выпрямите спину и дышите глубоко и медленно, позволяя своему сознанию следовать за дыханием. Когда у вас будут возникать мысли, просто возвращайте фокус внимания к естественному ритму дыхания. Медитация Я есть Сатнам. Сядьте на пятки с закрытыми глазами, соедините руки в позе молитвы и скажите: Я есть Затем коснитесь лбом пола и скажите: "Саднам". Руки при этом разъединяются и касаются пола перед вами, ладонями к низу, пальцы направлены вперед. Подложите что-нибудь мягкое, например, одеяло, чтобы не ударяться головой. Если вам неудобно сидеть на пятках, используйте подушку. Повторяйте описанные выше действия и постарайтесь найти собственный ритм. Продолжайте в течение 1-3 минут. Когда закончите, вам возможно захочется завершить медитацию, прикоснувшись лбом к полу и озвучив свою преданность по-другому. Боже, что бы ни произошло сегодня, позволь мне оставаться рядом с тобой. Примечание. Данная медитация пришла ко мне во время цунами 2004 года в Галле, Шри-Ланка. Наш отель в целом выдержал напор гигантских волн. Но после того, как они отступили, нам сообщили, что через несколько часов по побережью может ударить новое цунами. К счастью, этого не произошло. Однако в ту ночь я сидела в своей комнате в тишине безветрия и по-прежнему чувствовала себя обеспокоенной и напуганной. В соседней комнате спали двое моих сыновей, а я думала о могущественной силе природы, о Боге, и о том, насколько быстро может быть разрушена наша иллюзия защищенности. Это был опыт смирения. Я регулярно произношу сатт-нам, поэтому данная медитация вошла в мое существо очень естественно, и я продолжаю практиковать ее до сих пор. Сатт-нам означает истинно моя сущность. Сат истина, нам сущность. Повторяя эту мантру день за днем, вы будете постепенно интегрировать ее все глубже в свое сознание, и в конце концов Она станет для вас надежной точкой опоры. Склоняя голову к земле, вы выражаете готовность быть смиренным. Это важно делать потому, что разум склонен заноситься и предаваться иллюзиям и фантазиям, и его следует мягко опускать обратно на землю. Когда вы почувствуете готовность, можете произносить свои молитвы и возносить благодарности за все, что у вас есть. В медитации вы получаете возможность послушать Бога. А когда вы молитесь, он будет слушать вас. Это прекрасный момент. Равно 10. Излучайте свет. Первая мантра произносилась, чтобы установить связь с божественным учителем внутри, а вторая звучит для того, чтобы удержать энергию, сгенерированную за время практики. В конце занятий кундалини-йогой всегда исполняется песня: "Пусть солнце светит". Пусть солнце светит над тобой и любовь тебя окружает. Пусть будет чистый свет внутри, направлять тебя в пути. Направлять тебя в пути. Направлять тебя в пути. Затем произнесите с нам три раза, продлевая звучание сад, а нам, делая более коротким. Заканчивая, еще раз склоните голову к полу, а потом начинайте новый день освеженным, и готовым встретить все то, что может преподнести жизнь. Глава 14. Способы успокоения разума. Разуму нравится целый день болтать безумалку, оценивая, объясняя, оправдываясь, осуждая и вынося приговоры. Но все это лишь отвлекающие факторы, которые не дают вам повернуть зеркало внутрь, увидеть и преодолеть самокритичные и осуждающие мысли. Момент, просвевляющий истины, наступает, когда вы улавливаете свою реакцию, принимаете ее, берете на себя полную ответственность за нее, а затем преобразуете. Это алхимия, которая превращает ваше страдания в золото, в умиротворяющий свет спокойного духа. Есть несколько способов, помогающих утихомирить беспокойный ум и испытать магию момента. 1. Позвоночник Любая часть вашего тела опирается на силу и здоровье позвоночника. Позвоночный столб, число 1, идет от черепа к тазу. Он защищает спинной мозг и корешки нервов, а также многие внутренние органы. Позвоночник является местом крепления связок, сухожилий и мышц. Пока ваш позвоночник достаточно гибок, жизненная сила, прана, имеет возможность свободно циркулировать по всему телу. В главе 13 предложено несколько упражнений для позвоночника. Прана это мистическая искра жизни, которая обнаруживается во всех живых существах, но при этом имеет нефизический характер. Она попадает в тело с дыханием, и когда позвоночник правильно выпрямлен, а дыхание осознанно и глубоко, может достигать каждой клетки и заряжать ее. Разум будет постепенно замедляться, фокусируясь на дыхании. И поскольку тело последует за разумом, Вы вскоре расслабитесь и успокоитесь. Выпрямляем позвоночник. В наши дни увеличивается число людей, ведущих сидячий образ жизни. Мы постоянно сидим за столами или компьютерами, забывая о том, что наши позвоночники в это время искривляются и негативно воздействуют на внутренние органы. Как вы сидите прямо сейчас? Возможно, вам необходимо внести в свою осанку некоторые коррективы. Начните распрямлять позвоночник. Расслабьте и опустите плечи. Подтяните мышцы живота, подбородок держите параллельно полу. Представьте себе струну, привязанную к вашей макушке и мягко подтягивающую вас вверх, так что ваша шея начинает удлиняться. Не забывайте держать плечи расслабленными и опущенными. Дышите глубже. Каждый раз при выдохе подтягивайте живот к позвоночнику помогая вытолкнуть оставшийся воздух. Когда вы вдохнете и наполните легкие, расслабьте живот, а затем повторите цикл. Это быстрый и эффективный способ успокоить разум, а все, что при этом требуется, просто выпрямить позвоночник. Теперь вы даете своим легким больше места для расширения. Кроме того, просто выпрямившись, а не деформируя внутренности, вы освобождаете в позвоночнике энергетический канал. Чем чаще вы станете вспоминать о том, как нужно держать спину, тем больше энергии сможет циркулировать в вашем теле и сознании. Вы будете лучше себя чувствовать, лучше выглядеть, а ваша осанка поднимет и раскроет ваш сердечный центр. Попробуйте, и вы ощутите себя свободнее и спокойнее благодаря движению энергии. Заземление. Число 1 это стихия земли. Когда вы заземлены и находитесь в контакте с Землей, ваша восприимчивость к окружающим вас тонким энергиям выше. Это помогает подзарядить батарейки жизненной силы и заземлить разум, демонстрирующий тенденцию погружаться в волны фантазий и нереалистических ожиданий. Твердо стоя на земле, вы более осознанно реагируете на то, что преподносит вам жизнь, а не оказываетесь сбиты с ног первым же ударом. Заземление важная составляющая хорошего самочувствия. Это то, что вы делаете каждый вечер засыпая. Погружаясь в подсознание, вы устанавливаете связь со своей душой, и каждая клетка вашего тела, соприкасаясь с универсальной силой, начинает наполняться энергией, готовясь к новому дню. Когда у вас плохое настроение и вы чувствуете себя подавленным или раздраженным, попытайтесь сконцентрировать свою энергию и перенести фокус из головы в тело, а потом в ступни. Таким образом, вы символически выходите из среды деструктивных мыслей и начинаете мыслить более ясно. Разум настолько привыкает к раздутым ожиданиям, допущениям и обидам, число 7, что они становятся отправной точкой для всего, что вы делаете. Истинное желание числа 1 постепенно вытесняется. И прежде чем вам удастся его осознать, вы оказываетесь захвачены новой игрой разума. Заземляя себя и устанавливая связь с числом 1, Вы начинаете избавляться от запутанных нитей мышления и осознавать, как просто все на самом деле. Те, кто неуютно чувствует себя в собственной шкуре, чаще других подбирают ментальный мусор, который выбрасывают все остальные. Есть разные способы заземления и укрепления внутренней устойчивости, но главное то, что энергия должна быть перемещена в ступни или к основанию позвоночника. И то, и другое относится к числу один. Представьте, что вы дерево. Чтобы заземлить свою энергию, либо твердо встаньте ногами на землю, поставив ступни параллельно и сосредоточьтесь на пятках, либо сядьте на землю и сфокусируйтесь на основании позвоночника. Убедитесь, что позвоночник выпрямлен, и несколько секунд дышите медленно и глубоко. Когда будете готовы, начинайте визуализировать энергию, исходящую от ног, если вы стоите, или от основания позвоночника, если сидите. Если вы стоите, то символизировать данную энергию может дерево. Представьте себя деревом, корни которого уходят глубоко под землю. Ветви дерева тянутся к небесам, так что у вас есть связь и с верхом, и с низом. Продолжая медленно дышать и концентрироваться на пятках, позвольте корням уйти в землю еще глубже, чтобы почувствовать себя устойчивым и стабильным. Ощутите субстанцию жирной почвы корнями проникающими в нее все глубже. И дайте себе слиться с землей, на которой стоите. Почувствуйте силу, которая появляется у вас, когда вы устанавливаете связь с источником всего, что растет, и зарядитесь, находясь внутри этой клеточной сущности. Упражнение для заземления энергии. Первое. Встаньте, раздвиньте ноги на ширину бедер, Слегка согните колени и сцепите руки перед собой. Поднимите руки вверх, а потом резко опустите вниз, во весь голос от живота, произнося: "Ха". Движение напоминает рубку куска дерева топором. Десять раз. Второе. Ноги в том же положении, руки на коленях. Приседайте, каждый раз громко выкрикивая: "Ха". Десять раз. Третье. Продолжайте стоять, слегка согнув колени, обе руки положите на левое колено и энергично надавите 10 раз, каждый раз с силой выкрикивая ха. Повторите то же самое с правой стороны. Четвертое. В течение минуты стоя бейте себя в грудь, выкрикивая продолжительное а. Пятое. Теперь бейте себя по спине еще минуту с тем же самым звуком. Шестое. А теперь разведите руки в стороны ладонями вперед. Держа руки прямо, с силой сведите их до положения перед самым соприкосновением. Также громко и четко произнесите А. Затем верните руки в первоначальное положение с равной силой и таким же А. Повторяйте упражнение в течение одной минуты. Седьмое. В завершении расслабьте руки. Опустите их, держа спину прямо и ровно. Закройте глаза. Погрузитесь в себя. Дышите медленно и глубоко. Не делайте эти упражнения поздно вечером. Они больше подходят для утренней зарядки. Плюс 2. Бесконечный поток. Числа 2 и 8 выражают движение и циркуляцию энергии силы. Цифра 8 подобна символу бесконечности бесконечному потоку, перетекающему с одной стороны на другую, в котором наполненность переходит в пустоту, а пустота снова превращается в наполненность. Разум находит эту динамику невероятно сложной для себя, так как полагает, что одна сторона всегда лучше, чем другая. Он предпочитает позитив негативу, хотя мы не можем существовать без обоих. Энергия перетекает между стороной генерирующей Ян из стороны уничтожающей инь. Встречаясь на перекрестке числа 8, они перестают быть чем-то одним. Если вы научитесь возвращаться в эту точку, то когда жизнь будет бросать вас из стороны в сторону, сможете нейтрализовать проблемы правильного и неправильного, разоружить свои реактивные модели поведения и начать жить той жизнью, которой действительно хотите жить. Ягическое дыхание для уравновешивания инь и ян. Сядьте, выпрямите спину, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем третьем глазе, чуть выше точки, расположенной между бровями. Большим пальцем правой руки затыкайте правую ноздрю, когда вам нужно дышать левой, а мизинцем левую, когда нужно дышать правой. Открывайте и закрывайте ноздри в такой последовательности: Вдохните через левую, сосчитав до четырех. Задержите дыхание, сосчитав до шестнадцати. Выдохните через правую, сосчитав до восьми. Вдохните через правую, сосчитав до четырех. Задержите дыхание, сосчитав до шестнадцати. Выдохните через левую, сосчитав до восьми. Повторяйте эту последовательность в течение 3 минут. Примечание: Коэффициент 1 для вдоха, 4 для задержки дыхания и 2 для выдоха. Если хотите продлить упражнение, можете вдыхать на 8, задерживать на 32 и выдыхать на 16. Очищайтесь, чтобы светить. Очищение еще один аспект чисел 2 и 8. Устранение шумов разума очищает каналы мозга, забитые слишком большим количеством мыслей. Ментальная перегрузка может вызывать головные боли, приступы паники, повышение кровяного давления и депрессию, которая в свою очередь приводит к подавлению иммунной системы. Глубоко внедренные ожидания, касающиеся того, что должно произойти, отличные от того, что происходит на самом деле, способны создать в голове дополнительную сумятицу. Вы должны каким-то образом отделить питающие вас мысли от тех, которые этого не делают. Мудрость поток чистой энергии, придающий силу через отрицание. Число 8. Мудрость говорит о том, что вам не нужно. Поэтому прислушайтесь к своему внутреннему голосу и попытайтесь отсеять все ядовитые мысли. Они произрастают из таких ваших чувств, как вина, обида и зависть. Они могут быть злобными, мстительными и чрезвычайно опасными. Как для вас, так и для ваших отношений с окружающими. Любые попытки справиться с глубоко укоренившимися проблемами будут бесполезны, если вы продолжите испытывать злобу и гнев. Поэтому каждый раз, улавливая в своем сознании деструктивную мысль, применяйте всю свою решимость, чтобы ее прогнать. Это потребует целеустремленности и тренировки, но чем ниже токсичность вашего разума, тем лучше вы справляетесь с проблемами, тем светлее и ярче становится ваш мир. Очищайтесь чтобы светить. Скажите нет мыслям, которые держат вас в плену. Негативные мысли сложно остановить и искоренить, поэтому бывает полезно представить их себе как массу энергии или физическое существо. Можете сформировать его из таких чувств, как я недостаточно хорош, это несправедливо или они причиняют мне вред, и им придется за это заплатить, и нейтрализовать их следующим образом. Встаньте. ноги на ширине бедер. Колени слегка согнуты. Руки вытянуты перед собой параллельно полу. Держите ладони под прямым углом, как будто устанавливаете дистанцию. Правую руку отведите к плечу, а левую оставьте вытянутой. С Силой возвращая в исходное положение правую руку, энергично скажите нет, а потом отведите к плечу левую руку. Верните ее в исходное положение с четким нет. Постепенно наращивайте скорость выполнения упражнения так, чтобы нет плавно перетекала от правой руки к левой и обратно. И слово, и ваши действия должны быть сильными и энергичными, поскольку с их помощью вы отрицаете мысли, которые удерживают вас в проблемном состоянии сознания. Заблокирован разум, заблокировано тело, Выведение отходов из пищеварительного тракта еще один важный очистительный процесс, относящийся к числам 2 и 8 и помогающий успокоить разум. Чувства подавленности, тревоги, гнева, обиды и страха могут генерироваться в сознании, но зачастую они возникают и переживаются в животе, в глубине тела, где живут, вызывая брожение до тех пор, пока их оттуда не устранят. Разум и тело постоянно передают друг другу символические сообщения. Если в кишечнике накапливается напряжение, то оно будет ощущаться и сознанием. А когда разум раздражен, кишечник тоже страдает. Негативные мысли загрязняют разум, как фастфуд загрязняет тело. Когда свободное течение энергии блокируется, токсичные мысли и газы, создаваемые застоявшимися отходами, постепенно накапливаются и начинают проникать в тело. Чтобы убедиться, что все находится в движении, очистите свой разум от вредоносных мыслей, пейте много воды и придерживайтесь здоровой диеты, в которой много фруктов, овощей, цельных зерен, ненасыщенных жирных кислот, содержащихся в семенах, орехах, употребляйте меньше протеинов. Полезные продукты будут питать ваше тело и создавать ощущение физического благополучия и ясного мышления. Таким образом, вы сможете поддерживать баланс между сознанием и телом. Плюс 3. Ритм и повторение. Ритм возникает, когда что-то повторяется несколько раз. Из потока энергии начинает формироваться ритмический рисунок. И это упорядочение выражается числами 3 и 7. Ум имеет дело не с чистой энергией, ему проще идентифицироваться с очертаниями и формой. Он всегда чувствует себя более защищенным в определенных границах. Поэтому, осознанно создавая собственный шаблон или ритм, вы сможете разрушить привычку, незаметно внедрившуюся в ваше сознание. Самокритичная мысль снова и снова стучит в вашей голове и вскоре становится убеждением, которое диктует ваше будущее, пока вы не примете решение изменить его. Физические упражнения. Когда разум взволнован, все концентрируется в голове. Вот почему вам нужно переместить энергию в тело. Чтобы устранить дисбаланс. Упражнение – это форма физического ритма, которая помогает освободить мысли, застрявшие в ментальной петле. Если вы слишком много думаете, нейроны мозга оказываются под серьезным давлением, в результате чего образуются токсичные отходы. Физическая активность улучшает приток крови к мозгу и вымывает эти отходы, позволяя вам мыслить более ясно. Если позаниматься около 20 минут, в кровоток вбрасываются эндорфины, а эти морфиноподобные субстанции способны вызывать ощущение благополучия и счастья. Если вы напрягаете тело, разуму приходится сосредоточиваться на координации мышечной деятельности, приспособлении к условиям окружающей среды при помощи органов чувств. Когда вам требуется больше кислорода, меняется дыхание, и фокусируясь на вдохе и выдохе, Вы мягко устраняете тревоги ума. Попробуйте регулярно выполнять какие-нибудь упражнения. Физический ритм поможет гармонизировать ментальные флуктуации, а активность наполнит энергией все ваше существо. Выберите упражнение, которое доставляет вам удовольствие, а иначе оно станет лишь еще одной обязанностью и вскоре начнет вас раздражать. Быстрая ходьба, бег, йога, тайцзи и другие боевые искусства. Это только некоторые примеры методов, позволяющих перенаправить энергию и умиротворить беспокойный ум. Аффирмации. Аффирмации создают ритм, который прекрасно помогает депрограммировать условности и вредные убеждения. Это позитивные утверждения, создающие противовес повторению негативных мыслей. Идея в том, чтобы сменить старые шаблоны неприятия на здоровые и придающие сил осознание самого себя. Убеждения внедряются глубоко, поэтому требуется время, чтобы изменить ритм, звучавший так долго. Произносите аффирмации вслух или записывайте их, повторяя или переписывая слова снова и снова. Пусть это станет привычкой. Занимайтесь этим как можно чаще, хотя бы в течение трех недель. Создавая аффирмацию, помните, что она должна быть простой, звучать в настоящем времени, И не содержать отрицаний. Чтобы она была эффективной и осмысленной, вы должны по-настоящему верить в то, что говорите, пытаясь представить, как вам удалась трансформация, и в мельчайших деталях анализировать смысл аффирмации. Вы можете усилить эффект, практикуясь перед зеркалом, глядя себе прямо в глаза. Или попробуйте повторить аффирмацию во время физических упражнений, чтобы она совпадала с естественным ритмом вашего тела. Язык чисел может привести вас к аффирмации при помощи уравнения плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10. Например, 1. Чувствуя себя разочарованным, вы находитесь во власти энергии числа 1. Что-то идет не так, поэтому сосредоточьтесь на восстановлении прочного фундамента и скажите: "Я спокоен, заземлен и расслаблен". Плюс +2. Если вы чувствуете себя подавленным, Значит, ваша жизненная сила на исходе. Зарядитесь и поднимите себе настроение, сказав: "Я сильный и процветающий". Плюс три. Если вы чувствуете раздражение, то вся система перегревается. Преобразуйте эту энергию. Согрейте свое сердце. Поверьте в это, говоря: "Я счастлив, а жизнь прекрасна. Я прощаю себя и всех остальных". Плюс четыре. Если вас одолевают боль и страдания, осознайте, что вы благословенны даже в этот тяжкий момент. Я благословен, и я благодарен за прекрасный дар жизни. Равно 10. Если что-то разладилось и вам сложно с этим справиться, всем своим существом прислушайтесь к следующим словам. Я живу в гармонии со Вселенной. Я излучаю божественный свет. Мантры В мантрах также используется принцип повторения. Их повторяют как позитивные аффирмации, чтобы избавиться от негатива в подсознании и привести разум в спокойное, нейтральное состояние. Слово мантра пришло к нам из санскрита. Ман это разум, а тра волна или проекция. Транг означает настройку на вибрацию, как у музыкального инструмента. То есть мантра это креативная проекция разума. Процесс повторения мантры называют джапа. Если вы произносите мантру и в то же время создаете физический ритм, разуму приходится концентрироваться на координации слов и движений. Всю избыточную энергию возбужденного разума можно направить в голос и тело. Это не только расслабляет и успокаивает разум, но и раскрывает вашу осознанность, делая вас намного более свободным и восприимчивым. Медитация, открывающая высшие центры. Сядьте в кресло или на пол со скрещенными ногами и прямой спиной и соедините большие и указательные в пальцы в гьянмудру. Остальные три пальца выпрямлены. Положите руки на бедра, если сидите в кресле, или на колени, если сидите на полу. Закройте глаза и сосредоточьтесь на третьем глазе. Не меняя положение тела, поверните голову к правому плечу четыре раза. При каждом повороте произнося сад нам. Затем поверните голову четыре раза к левому плечу. При каждом повороте произнося вахи гуру. Повторяйте цикл в течение шести 11 минут и начинайте успокаивать и прояснять разум. Дыхание огня. Дыхание огня это ритмичное и энергичное дыхание, сконцентрированное на пупке, соответствующем третьей чакре. Манипуре. Чакры энергетические центры осознанности, которые связывают ваше физическое и ментальное я со вселенским потоком. Манипура означает город сокровищ, поскольку она сияет очень ярко, излучая янскую энергию и активность. Такое дыхание очищает кровь и увеличивает возможности легких. Оно также генерирует в теле тепло и повышает уровень содержания кислорода в мозге что помогает достичь сосредоточенного и нейтрального состояния сознания. Суть в том, чтобы надувать живот при вдохе, вдыхая и выдыхая через нос. При выдохе подтяните живот к позвоночнику, а на вдохе расслабьте пресс, позволив ему вновь наполниться воздухом. Начинать следует со вдоха, причем по времени он должен быть равен выдоху. Попробуйте сначала дышать медленно и постепенно наращивайте темп до двух трех дыхательных циклов в секунду. Чтобы чувствовать движение живота, положите на него руку и попытайтесь не двигать остальными частями тела. Это упражнение требует длительной тренировки. С опытом вам станет проще его выполнять. На первых порах вы, возможно, будете испытывать головную боль из-за выброса токсинов, утомляться и порой нечаянно делать быстрый вдох ртом. Но проявите упорство. И вскоре вы сможете ровно дышать носом. Практикуйте дыхание огня каждый день по одной-три минуты, держа спину прямо и ровно, и вскоре вы начнете ощущать результаты. Примечание. Некоторые считают, что продолжительность нашей жизни определяется количеством вдохов и выдохов, а не количеством лет. Если это так, то у нас есть ограниченное число вдохов и выдохов, поэтому важно использовать их эффективно. Дыхание огня считается одной единицей, как бы долго оно ни продолжалось. Так что можете себе представить, насколько удлинится ваша жизнь, если вы будете таким образом надувать живот несколько минут в день. Плюс 4. Остановка. Когда жизнь кажется безнадежной, серой или застрявшей в тупике, естественное стремление разуму понять, что можно сделать, чтобы она стала лучше. В реальности суть не в том, что вам необходимо сделать, а в том, что вы должны перестать делать. Если вы устали жить в повторяющемся цикле одних и тех же старых проблем, остановите процесс и измените направление. Возможно, это будет нелегко, но на самом деле все просто. Вам нужно лишь остановиться, чтобы начать заново. Остановиться означает изъять все, что вы добавили, все причины и оправдания своих действий то, что вы предполагали и заключали, а особенно ваши ожидания относительно того, что должно произойти. Все это относится к числам 3 и 7 и удерживает вас в рамках определенной модели в раздраженном и озлобленном состоянии до тех пор, пока вы не научитесь это прекращать. Остановка один из ключевых элементов числа 4. Это точка перекрестка и принятия решения, куда идти дальше. Останавливаясь и воспринимая каждую ситуацию как настоящий момент, вы видите все, как оно есть. Здесь и сейчас нет времени реагировать в духе чисел 2 и 3. А без подобных вмешательств вы будете руководствоваться своим истинным хотением, приказом души от числа 1. У вас нет необходимости знать свою судьбу, чтобы двигаться дальше, но вы должны знать, откуда идете и что все начинается со стремления и целостности числа 1. Медитация. Регулярные занятия медитации – один из лучших способов остановить лавину мыслей, которую порождает разум. Медитация была важной частью многих религиозных и духовных традиций на протяжении тысячелетий, и у каждого человека есть возможность воспользоваться покоем, который она в себе несет. Все ваши привычки и условности подобны фоновому шуму. Вы даже не осознаете их, пока вам не удастся их отключить. Постарайтесь медитировать рано утром, когда ваш разум свеж и чист, или поздно вечером, чтобы избавиться от хлама, скопившегося за день. Какое бы время вы ни выбрали, обязательно занимайтесь каждый день. Как и в любом новом деле, вам необходима тренировка, а медитация одна из тех привычек, которые действительно заслуживают повторения. Практика медитации Выберите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Свет может быть мягким и приглушенным. При желании зажгите свечу, но не медитируйте в темноте, поскольку ваш мозг подумает, что пора спать, и начнет отключаться. Медитация тонкая грань между полной осознанностью и восприимчивостью и тихим покоем, который обычно ассоциируется со сном. Во время медитации мозговые волны сменяются с бета, обычной высокой частоты, характерны для бодрствования и активности на альфа или даже тета. Самая низкая частота дельта, но она возможна только во время глубокого сна без сновидений. Сядьте в кресло, поставив ступни на пол или на подушку, скрестив ноги на полу. В идеале ваши бедра должны находиться чуть выше коленей. Это помогает держать спину расслабленной и прямой. Если вам трудно, попробуйте сесть на край подушки. Она слегка наклонит таз и понизит колени. Не забывайте держать плечи опущенными. Можете положить руки на колени или на область сердечного центра одну на другую. Если вы предпочитаете использовать мудру, соедините большие и указательные пальцы, развернув ладони вперед в гиан мудре Если сидите со скрещенными ногами на полу, руки лежат на коленях, если в кресле на бедрах. Когда будете готовы, закройте глаза и сосредоточьтесь на третьем глазе, расположенном чуть выше переносицы. Начинайте прислушиваться к своему дыханию и подхватывайте его течение. Чтобы легче было сосредоточиться, тихо произносите "сад" на вдохе и "нам" на выдохе. Истина моя сущность. А можете вдыхать и ощущать вселенскую любовь, которая вас окружает, а затем возвращать благословение также выдыхая любовь. Можно просто дышать, как дышится. В вашем сознании неизбежно появятся мысли, утягивая вас назад в прошлое или наоборот, торопя будущее. Однако попытайтесь остаться в настоящем моменте. Это нелегко, так как момент всегда на грани движения вперед. Каким-то образом вы должны отпустить себя в естественный поток в невременной осознанности. Возможно, вы пробудетесь для этого потока сознания всего на несколько секунд в самом начале, но даже эти несколько секунд помогут отцентрировать ваш беспокойный разум. Ничего не форсируйте и не пытайтесь делать правильно. Просто примите решение медитировать каждый день примерно по 10 минут, увеличивая продолжительность по своему желанию. Немного терпения и самодисциплины и чувство трансцендентности и блаженства поможет вам уравновесить и успокоить встревоженный ум. Дышите глубоко. Ваше дыхание это дар жизни. С первой и до последней минуты своей жизни вы вдыхаете и выдыхаете кубометры и кубометры воздуха. Воздух четвертый элемент. Он состоит из водяного пара и различных газов, в основном азота и кислорода. На верхней границе земной атмосферы воздух соприкасается с космическим пространством. В процессе циркуляции он приносит с собой ауру таинственного космоса, и в какой-то момент вы ее вдохнете. Когда вы делаете вдох, воздух в легких распределяется по миллионам крошечных пузырьков альвеол. Здесь происходит газообмен. Дающий энергию кислород растворяется в токе крови, а углекислый газ выделяется в обратном направлении. Для человеческого тела слишком большое количество углекислого газа опасно. А вот для растений он составляет сущность жизни. При вашем выдохе углекислый газ попадает в атмосферу, растения поглощают его, а в обмен выделяют кислород. Это совершенный баланс бесконечного потока жизни. Важность умения правильно дышать невозможно преувеличить. Каждой клетке вашего тела нужен кислород, поэтому если его приток ограничен, это влияет на все. Кислород очищает кровь, сжигает токсины и наполняет тело энергией, которая делает иммунную систему здоровой и сильной. Клетки мозга крайне чувствительны к нехватке кислорода. При его недостатке в мозге возникают застойные явления, и негативным мыслям становится проще взять верх. Для восстановления равновесия после испуга, вспышки гнева или для снятия стресса часто рекомендуют сделать несколько глубоких продолжительных вдохов и выдохов. Это помогает успокоить сознание. Дыша глубже, вы устанавливаете полноценную связь с внешним миром. И этим объясняется тот факт, что люди, которые боятся жизни, предпочитают дышать коротко и поверхностно. Но жизнь существует для того, чтобы жить, поэтому расширяйте и сокращайте свои легкие по полной программе, сохраняя при этом расслабленную позу. Опустите плечи, слегка приподнимите подбородок и почувствуйте невидимую струну привязанную к вашей макушке и мягко вытягивающую и удлиняющую вашу шею. Сделайте глубокий вдох и позвольте животу слегка надуться. Когда будете выдыхать, подтяните живот к позвоночнику и дайте ему сдуться. Вдох произойдет автоматически. Поэтому сосредоточьтесь на выдохе и попытайтесь максимально опустошить легкие. Дышите медленно, ровно и спокойно. Четыре типа дыхания. Четыре типа дыхания, основанных на четырех элементах, можно практиковать в качестве медитации по три минуты каждый. Обращайте внимание на смену типа дыхания при переходе от одного к другому. Возможно, вам покажется, что земное дыхание заземляет вас, а воздушное расширяет. Земное дыхание. Вдыхайте и выдыхаете через нос. Водное дыхание. Вдыхаете через нос Выдыхайте через рот, губы сложены в виде буквы О. Огненное дыхание. Слегка высуньте язык и сверните его трубочкой. Вдыхайте через свернутый язык, выдыхайте через нос. Воздушное дыхание. Вдыхайте и выдыхайте через рот, губы сложены в виде буквы О. Дыхание с четырёхчасным вдохом. Этот вид дыхания исцеляет, наполняет энергией и преображает. Сядьте на пол со скрещенными ногами или на кресло, расставив ступни примерно на 10 сантиметров. Выпрямите спину, руки либо сложите в молитвенной позе у сердечного центра, либо положите на колени. Расслабьте и опустите плечи, закройте глаза и дышите следующим образом. Вдыхайте через нос за четыре приема, словно что-то нюхаете. А затем выдохните через нос за один раз, полностью опустошив легкие. Продолжайте дышать таким образом 3 минуты. Свистящее дыхание. Это упражнение стимулирует клетки мозга, помогая тем самым ослабить напряжение и создать ощущение благополучия и терпимости. Сядьте удобно, руки положите на колени либо просто расслабленными либо соедините большие указательные пальцы в гиан мудре. Закройте глаза и сосредоточьтесь на третьем глазе. Вдыхайте через нос, а выдыхайте со свистом через рот. Через 2-3 минуты измените порядок. Вдыхайте со свистом через рот, а выдыхайте через нос в течение еще 2-3 минут. Равно 10. Жертвенность. Ничто так не ограничивает вас в продвижении вперед, как барьеры, которые вы создали сами. Чувство вины, стыд, гнев, обида и месть, а также жесткие узы ожиданий и обязательств. все это тактические уловки разума, помогающие ему держать ваш дух под контролем. В уравнении 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 1+2+3+4=10 они относятся к числу 3 и являются средствами блокировки приказов вашей души. Число 1 которая в противном случае могла бы пробудиться для полной осознанности числа 4. Если это произойдет, то разуму придется пересесть на заднее сиденье, успокоиться и уступить бразды правления. По-настоящему ужасная мысль для рационального сознания. Так что не важно, насколько защищенным вы себя чувствуете в рамках игр разума. Если вы хотите быть свободным, ими придется пожертвовать. Жертвенность относится к числу 5. Это один из самых сложных, но при этом преображающих шагов к самопросветлению. Жертвуя моделями поведения, удерживающими вас на месте, вы расчищаете путь для связи со своим истинным я, с присутствием, скрывающимся за индивидуальностью, с истинной, скрывающейся за маской с магией вашей души. Жертвенность центральная из девяти ценностей: смирение, преданность, равенство, Бескорыстное служение, бесстрашие, прощение, сострадание и спокойствие связаны друг с другом через жертвенность. Все связано со всем, и вы как индивидуум являетесь связью всех вещей. Возьмите на себя ответственность за то, что вы делаете, помните о зове своей души и проявите смелость, принеся в жертву все, что преграждает вам путь вперед. Ваша страховочная сеть соткана из тех чувств, которые вы отныне объявляете обременительными. Поэтому пришло время с ними распрощаться. Чем вы готовы пожертвовать? Пожертвуйте чувством вины и прекратите прятаться за стену стыда. Пожертвуйте своим гневом и прекратите играть роль жертвы. Пожертвуйте гордостью и откройтесь для смирения. Пожертвуйте жалостью к самому себе и осознайте Что пришло время двигаться вперед. Пожертвуйте разумностью и погрузитесь в то, чего не можете знать. Пожертвуйте потребностью быть правым. 5 центральная из девяти чисел, а 10 охватывает все девять. Это сумма всех частей. Когда возникает проблема, две противоборствующие стороны давят друг на друга, при этом каждая пытается захватить контроль над ситуацией. В процессе борьбы целостность круга 0 скручивается в две отдельные половинки, которые не могут функционировать как единое целое, что и символизирует форма цифры 8. Будучи центром круга 5, с этого момента становится единственной точкой пересечения двух сторон. Когда вы центрированы, то находитесь прямо в середине восьмерки, А когда несчастливы или не гармоничен, застреваете в одной из точек с той или другой стороны. Независимо от своего местоположения вы будете считать ту половинку, в которой находитесь, правильной, а противоположную неправильной. У всех происходит именно так. В путешествии плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10, такое восприятие относится к числу 3. В отношениях, где налицо два партнера, есть здоровый баланс, который связывает стороны. Но когда у них разные мнения или противоположные убеждения, двое взвиваются И начинаются сражения. Оба стремятся к контролю, настаивая на том, что они правы. С каждой из точек зрения так оно и есть. Однако гармония может быть достигнута только в центре, где нет правых и неправых. Это его ошибка. Это она начала. Мы движемся по кругу вновь и вновь обвиняя друг друга и никогда не останавливаясь, чтобы взять на себя ответственность за свою часть драмы. И таких драм столько, сколько есть отношений и взаимодействий. Неважно, что делает кто-то другой. Вы сами можете встать в середину и пожертвовать своей потребностью быть правым, отмщенным, расхваленным, понятым, признанным, оцененным. Все это проявление чисел 3 и 7. Жертвование колоссальный вызов, но это единственный способ снова раскрутить цифру 8 в 0, чтобы все стало единым. Любую проблему можно нейтрализовать, приняв ее. Песнопение Один из лучших способов успокоить ум заменить непрерывный поток слов, которые вы не желаете слышать в своей голове, теми, которые вы слышать хотите. Когда вы снова и снова напеваете мантру для негативной болтовни, которая в противном случае заполнит все, места не остается. Иногда песнопения воспринимаются людьми, никогда их не практиковавшими, как нечто мистическое, но на самом деле это лишь способ произнесения слов, обычно в простом ритме, который помогает возвысить дух, а также гармонично объединить людей. Песнопение это не представление, поэтому вам не нужно напевать приятным, ангельским голосом. Вы поете для Бога, а он любит любой звук, лишь бы он шел от сердца. Вы можете напевать группа или в одиночку, готовя пищу или выполняя рутинную домашнюю работу. Словом, где и когда вам захочется. Кому-то помогает пение под аккомпанемент музыкальной записи. Вы отдаетесь потоку музыки и сливаетесь воедино с другими голосами. Когда вы напеваете мантру, язык задевает нёбо, что влияет на химию мозга. Это подобно нажатию кнопки на компьютерной клавиатуре. Одно простое действие дает невероятный эффект. Гипоталамус, расположенный прямо над днёбом, пробуждает шишковидную железу, которую иногда называют вместилищем души. Затем начинает пульсировать гипофиз, и подключается вся система желез, выделяя химические вещества. Находясь в активном состоянии, гипоталамус связывает два полушария мозга, и это помогает успокоить более суетное левое полушарие. Поток звуков поможет вам возвысить свой дух и восстановить связь с потоком чистой энергии, исходящей от высшего источника. Чувства, связанные с отчаянием и крушением планов, могут быть на какое-то время преодолены, и вы увидите сияние возможностей, лежащих у ваших ног. И вам останется лишь осознать: это вы, вы сами ограничиваете свое продвижение вперёд. Испытайте звуковой поток. Если вам нужно успокоить разум или вы хотите достичь кстаза и наполнить энергией свой дух, сядьте поудобнее, выпрямите спину и начинайте напевать мантру. Напевая, погружайтесь в ритм и повторяйте слова либо на одной ноте, либо под простую мелодию, выбирая собственное звучание и темп. Мантры Сикхской традиции. Вахи-гуру, Вахи-гуру. Вахи, Вахи, Вахи-гуру. Вахи означает бесконечное, а гуру учитель, преобразующий тьму в свет. После двух повторений мантры сделайте короткий вдох-выдох. Са та на ма. Бесконечность, жизнь, смерть, возрождение. Хар харей хари — Это имена Бога и бесконечного учителя. Рамадасса сосей соуханг. Солнце, луна, земля, бесконечность, полнота бесконечности. Я есть ты. Это великая целительная мантра. Напевайте ее под какую-нибудь мелодию или как гаму. доры ре ми фа -соля си до. Мантра из индуистской традиции. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Хари относится к энергии бога. Кришна всевышний господь. И Рама всерадующий господь к самому богу. Мантра из буддийской традиции. Он мани падме хум. Сокровище осознанности в сердце лотоса. Мантра из христианской традиции. Господи Иисусе Христе, благослови меня. Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божьей, Господь с тобой. Мантра из иудейской традиции. Йод Хей Вай Хей. Бог в ипостаси божественного отца. Мантра из исламской традиции. Аллах акбар. Бог велик. Часть 4. Исходная точка. Глава 15. Итоги. Естественные законы чисел. Рождение, жизнь, смерть, возрождение. Все течет в потоке бесконечности символ. То, что вы посылаете, всегда возвращается обратно в той или иной форме. Это основной закон вселенной. Проблемы возникают, когда вы реагируете на ситуацию или на человека автоматически, рефлекторно. Когда вас заклинивает, вы моментально блокируете свою энергию. Это останавливает поток и немедленно распространяет шоковые волны страха и неопределенности по всему вашему существу. Если запрограммированный отклик не переработан и не нейтрализован, порочный круг проблемы и реакции превратится в образ жизни. Чем дольше это остается неразрешенным, тем сложнее разрушить привычку, но меняться никогда не поздно. Когда бы вы не ощутили момент оцепенения, для вас очень важно уметь осознавать и преодолевать старые модели поведения. Вам необходима исходная точка которая позволит сохранять устойчивость независимо от того, что происходит. Числа помогают вам оказаться под эгидой вселенских законов, которые естественным образом охватывают космос. Они произрастают из порядка, регулируемого высшим разумом, божественной силой. Следуя базовым принципам, вы сможете открыть более гармоничный и в конечном итоге более спокойный образ жизни. 1. Закон намерения. Все начинается с семени намерения. Как аукнется, так и откликнется. Целостность ваш якорь в бурном море жизни. 2. Закон времени. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Как аукнется, так и откликнется. Используйте время, не давайте ему использовать вас. 3. Закон кармы. Что посеешь, то и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами. 4. Закон осознанности полной любви. Отдавайте и принимайте щедро и искренне. Как аукнется, так и откликнется. Цените дар жизни и будьте благодарны за все, что она вам дает. 5. Закон гармонии. Вы ничего не можете изменить Но можете изменить свое отношение ко всему. Как аукнется, так и откликнется. Принесите в жертву свое уязвленное эго и преобразуйте свою жизнь. 6. Закон возможности. Интуиция идет по грани неопределенности. Как аукнется, так и откликнется. Ловите момент и выпускайте чудо на свободу. 7. Закон принятия. Суждение проецируют ваши собственные проблемы и состояние сознания. Как окнется, так и откликнется. Осознавайте игры разума и прощайте себя и других. 8. Закон расширения возможностей. Исключите привычки, которые удерживают вас на месте. Платите сейчас играйте позже. Как окнется, так и откликнется. Вы можете не знать, что делать, но вы будете знать чего не делать. 9. Закон терпения. Подчиняйтесь зову своей души. Как аокнется, так и откликнется. Мастерство совершенствуется смирением, милосердием и терпением. 10. Закон смелости. Слушайте свое сердце и принимайте вызов. Как аокнется, так и откликнется. Будьте смелым источайте свет из которого вы вышли. Глава 16. Словарь чисел. В словаре фигурируют слова, встречающиеся в этой книге. Числа рассматриваются по отдельности, но все они связаны и взаимодействуют со своими парами. 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6 и 5 и 10 выражают отношения между двумя сторонами аспекта: персональным имперсональным. Каждая пара едина и действует как одно целое. Если вы пытаетесь понять, где находитесь в нашем уравнении плюс плюс плюс равно 1+2+3+4=10, найдите слово, выражающее ваши чувства, а затем загляните в словарь. Например, вы грустите и чувствуете себя потерянным. Найдите нужные слова в словаре, и вы осознаете, что находитесь под действием энергии 2 и 8. Прочтите главу 7. 2 и 8 спросы предложения, и возможно, вы придете к пониманию того, что пытаются сказать ваши эмоции. Вы подозрительный, парализованный неопределенностью и не способны решить, куда вам двигаться дальше, значит, вы испытываете воздействие чисел 4 и 6. А может быть, вы чувствуете себя отчужденным и одиноким, или напротив, довольным и расслабленным. Загляните в словарь, и вы увидите, что в любом случае находитесь на уровне числа 1. Если вы раздражены, число 3. Обратитесь к главе 8. 3.7 «Действия и план. И прочтите, что такая реактивная модель поведения будет контролировать вас всегда, пока вы не научитесь преодолевать привычку. Полный словарь чисел вы можете найти на сайте 3 Если вам понравилась эта книга, советуем вам также приобрести издание 12. Узнайте свой жизненный путь с помощью самого могущественного числа в природе. Майкла Смита.